Владимир Ильич Ленин. «Революция и социализм». Читает Константин Крольков. «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов?» Читает Константин Крольков. Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов? Ответ на статьи «Русского богатства против марксистов». Выпуск первый. Русское богатство открыло поход против социал-демократов. Еще в номере десятом за прошлый год один из главарей этого журнала, господин Михайловский, объявил о предстоящей полемике против наших так называемых марксистов или социал-демократов. Затем появились статьи господина Кривенко – по поводу «Культурных одиночек» номер 12 и господина Михайловского «Литература и жизнь» номера 1 и 2 «Русского богатства» за 1894 год. Что касается до собственных воззрений журнала на нашу экономическую действительность, то они всего вполне изложены были господином Южаковым в статье «Вопросы экономического развития России» в номерах 11 и 12. Претендую вообще в своем журнале представлять идеи и тактику истинных друзей народа, эти господа являются отъявленными врагами социал-демократии. Попробуем же присмотреться к этим друзьям народа, к их критике марксизма, к их идеям, к их тактике. Господин Михайловский обращает более всего внимание на теоретические основания марксизма и потому специально останавливается на разборе материалистического понимания истории. Изложивший в общих чертах содержание обширной марксистской литературы, излагающей эту доктрину господин Михайловский открывает свою критику такой тирадой. Прежде всего, говорит он, является сам собой вопрос: в каком сочинении Маркс изложил свое материалистическое понимание истории? В «Капитале» он дал нам образчик соединения логической силы с и с кропотливым исследованием как всей экономической литературы, так и соответствующих фактов. Он вывел на белый свет давно забытых или никому ныне неизвестных теоретиков экономической науки и не оставил без внимания мельчайших подробностей в каких-нибудь отчетах фабричных инспекторов или показаниях экспертов в разных специальных комиссиях. Словом, перерыл подавляющую массу фактического материала частью для обоснования, частью для иллюстрации своих экономических теорий. Если он создал совершенно новое понимание исторического процесса, объяснил все прошедшее человечество с новой точки зрения, подвел итог всем доселе существовавшим философско-историческим теориям, то сделал это, конечно, с таким же тщанием. Действительно, пересмотрел и подверг критическому анализу все известные теории исторического процесса. Поработал над массой фактов всемирной истории. Сравнение с Дарвином, столь обычное в марксистской литературе, еще более утверждает в этой мысли. Что такое вся работа Дарвина? Несколько обобщающих, теснейшим образом между собой связанных идей, венчающих целый монблан фактического материала. Где же соответственная работа Маркса? Ее нет. И не только нет такой работы Маркса, но ее нет и во всей марксистской литературе, несмотря на всю ее количественную обширность и распространенность. Вся эта тирада в высшей степени характерна для уразумения того, как мало понимают капиталы Маркса в публике. Подавленные громадной доказательностью изложения, они расшаркиваются перед Марксом, хвалят его и в то же время совершенно упускают из виду основное содержание доктрины, и, как ни в чем не бывало, продолжают старые песенки субъективной социологии. Нельзя не вспомнить по этому поводу очень верного эпиграфа, выбранного Каутским в его книге об экономическом учении Маркса. Кто не хвалит Клапштока? Но станет ли его каждый читать? Нет. «Мы хотим, чтобы нас меньше почитали, но зато прилежнее читали». Лессинг. «Именно так. Господину Михайловскому следовало бы поменьше хвалить Маркса, да поприлежнее читать его, или лучше посерьезнее вдумываться в то, что он читает». «В «Капитале» Маркс дал нам образчик соединения логической силой с говорит господин Михайловский. «Господин Михайловский в этой фразе дал нам образчик соединений блестящей фразы с пустотой содержания», — заметил один марксист. «И замечание это совершенно справедливо. В самом деле, в чем же проявилась эта логическая сила Маркса? Какие дала она результаты? Читая приводимую тираду господина Михайловского, можно подумать, что вся эта сила направлена была на экономические теории в самом тесном значении слова. И только. И чтобы оттенить сильнее узкие пределы поля — на котором проявлял Маркс свою логическую силу, господин Михайловский напирает на мельчайшие подробности, на кропотливость, на никому неизвестных теоретиков и тому подобное. Выходит так, как будто ничего существенно нового, достойного упоминания Маркс не внес приема построения этих теорий, как будто он оставил пределы экономической науки такими же, какими они были у прежних экономистов, не расширив их, не внеся совершенно нового понимания самой этой науки а между тем всякий читавший «Капитал» знает, что это сплошная неправда. Нельзя не вспомнить по этому поводу того, что писал о Марксе господин Михайловский 16 лет тому назад, полемизируя с пошлобуржуазным буржуазным господином Жуковским. Времена, что ли, тогда были другие, чувства, что ли, посвежее, но только и тоны содержания статьи господина Михайловского были совсем не те. Конечная цель этого сочинения – показать закон развития в В подлиннике «Das ökonomische «Экономический закон движения» «Современного общества», — говорит Карл Маркс о своем капитале и строго выдерживает свою программу. Так отзывался господин Михайловский в 1877 году. Посмотрим же поближе на эту, строго по признанию критика, выдержанную программу. Она состоит в том, чтобы показать экономический закон развития современного общества. Самая уже эта формулировка ставит нас лицом к лицу с несколькими вопросами, требующими разъяснения. Почему это говорит Маркс о современном обществе, когда все экономисты до него толковали об обществе вообще? В каком смысле употребляет он слово «современный», по каким признакам выделяет особо это современное общество? И далее, что это значит «экономический закон движения общества»? Мы привыкли слышать от экономистов, и это, между прочим, одна из любимых идей у публицистов и экономистов той среды, к которой принадлежит русское богатство, что только производство ценностей подчинено одним лишь экономическим законам, тогда как распределение, дескать, зависит от политики, от того, в чем будет состоять воздействие на общество со стороны власти, интеллигенции и тому подобное. В каком же это смысле говорит Маркс об экономическом законе движения общества и еще рядом называет этот закон «натурбизец» — «законом природы»? Как понимать это, когда столь многие отечественные социологи списали груды бумаги о том, что область общественных явлений выделяется особо из области естественно-исторических явлений, что поэтому и для исследования первых следует прилагать совсем особый субъективный метод социологии? Все эти недоумения возникают естественно и необходимо, и, конечно, только полное невежество может обходить их, говоря о капитале. Чтобы разобраться в этих вопросах, приведем предварительно еще одно место из того же предисловия к капиталу, всего несколькими строками ниже. «Моя точка зрения состоит в том, — говорит Маркс, — что я смотрю на развитие экономической и общественной формации как на естественный исторический процесс». Достаточно простого сопоставления хотя бы приведенных только двух мест из предисловия, чтобы видеть, что именно тут заключается основная идея капитала, проведенная, как мы слышали, строго выдержана и с редкой логической силой. Отметим прежде всего два обстоятельства по поводу всего этого. Марс говорит только об одной общественно-экономической формации, капиталистической, то есть говорит, что исследовал закон развития только этой формации, никакой другой. Это во-первых. А во-вторых, отметим приемы выработки Марксом его выводов. Эти приемы состояли, как мы сейчас слышали от господина Михайловского, в кропотливом исследовании соответствующих фактов. Теперь перейдем к разбору этой основной идеи капитала, которую так ловко попытался обойти наш субъективный философ. В чем, собственно, состоит понятие экономической общественной формации? И каким образом развитие такой формации можно и должно считать естественным историческим процессом? Вот вопросы, стоящие теперь перед нами. Я уже указывал, что с точки зрения старых, не для России экономистов и социологов, понятие общественной экономической формации совершенно лишнее. Они толкуют об обществе вообще, спорят с Пенсерами о том, что такое общество вообще какова цель и сущность, общество вообще и тому подобное. В таких рассуждениях эти субъективные социологи опираются на аргументы вроде тех, что цель общества – выгоды всех его членов, что поэтому справедливость требует такой-то организации, и что несоответствующие этой идеальной социология должна начать с некоторой утопии. Эти слова одного из авторов субъективного метода, господина Михайловского, прекрасно характеризуют сущность их приемов – организации – Порядки являются ненормальными и подлежащими устранению. Существенная задача социологии, рассуждает, например, господин Михайловский, состоит в выяснении общественных условий, при которых та или другая потребность человеческой природы получает удовлетворение. Вы видите, этого социолога интересует только такое общество, которое удовлетворяет человеческой природе, а совсем не какие-то там общественные формации, которые при том могут быть основаны на таком несоответствующем человеческой природе явлении, как порабощение большинства меньшинством. Вы видите также, что с точки зрения этого социолога не может быть и речи о том, чтобы смотреть на развитие общества как на естественный исторический процесс. Признав нечто желательным или нежелательным, социолог должен найти условия осуществления этого желательного или устранения нежелательного, осуществления таких-то и таких-то идеалов, рассуждает тот же господин Михайловский. Мало того, не может быть речи даже и о развитии, а только о разных уклонениях от желательного, о дефектах, случившихся в истории вследствие вследствие того, что люди были неумны, не умели хорошенько понять того, что требует человеческая природа, не умели найти условия осуществления таких разумных порядков. Ясное дело, что основная идея Маркса, о естественно историческом процессе развития общественно-экономической формаций в корень подрывает эту ребячую мораль, претендующую на наименование социологии. Каким же образом выработал Маркс эту основную идею? Он сделал это посредством выделения из разных областей общественной жизни, области экономической, посредством выделения из всех общественных отношений, отношений производственных, как основных, первоначальных, определяющих все остальные отношения. Сам Маркс так описал ход своих рассуждений по этому вопросу. Первая работа, которую я предпринял для разрешения обуревавших меня сомнений, был критический разбор гегелевской философии права. Работа привела меня к тому результату, что правовые отношения так же точно, как и политические формы, не могут быть выводимы и объясняемы из одних только юридических и политических оснований, еще менее возможных объяснять и выводить из так называемого «общего развития человеческого духа». Корень их заключается в одних только материальных, жизненных отношениях, совокупность которых Гегель, по примеру, английских и французских писателей XVIII века, называет гражданским обществом. Анатомию же гражданского общества следует искать в политической экономии. Результаты, к которым привело меня изучение последней, могут быть кратко формулированы следующим образом. В материальном производстве людям приходится стать в известные отношения друг к другу, в производственные отношения. Последние всегда соответствуют той ступени развития производительности, которую в данное время обладают их экономические силы. Совокупность этих производственных отношений образует экономическую структуру общества, реальное основание, над которым возвышается политическая и юридическая настройка, и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Таким образом, производственный порядок обусловливает социальные, политические и чисто духовные процессы жизни. Их существование не только не зависит от сознания человека, но, напротив, последнее само от них зависит. Но на известной ступени развития своей производительности и силы приходят столкновения с производственными отношениями людей друг к другу. Вследствие этого они начинают противоречить и тому, что служит юридическим выражением производственных отношений, то есть имущественным порядком. Тогда производственные отношения перестают соответствовать производительности и начинают ее стеснять. Отсюда возникает эпоха общественного переворота. С изменением экономического основания более или менее медленно или скоро изменяется вся громадная надстройка, над ним возвышающаяся. При рассмотрении этих переворотов всегда необходимо строго различать материальную перемену в условиях производства, которая должна быть естественно-научно констатирована, и перемену в юридических, политических, религиозных, художественных и философских, словом, идеологических формах, в которых мысль о столкновении проникает в человеческое сознание и в которых скрытым образом из-за него происходит борьба. Об отдельном человеке мы не судим потому, что он сам о себе думает, но нельзя также судить и об эпохе переворотов по ее собственному самосознанию. Напротив, Это самосознание должно быть объяснено из противоречий материальной жизни, из столкновения между условиями производства и условиями производительности. Рассматриваемые в общих чертах азиатские, античные, феодальные, новейшие, буржуазные, производственные порядки могут быть рассматриваемы как прогрессивные эпохи в истории экономических формаций общества. Уже сама по себе эта идея материализма в социологии была гениальной идеей. Разумеется, пока это была еще только гипотеза, но такая гипотеза, которая впервые создавала возможность строго научного отношения к историческим и общественным вопросам. До сих пор, не умея спуститься до простейших и таких первоначальных отношений, как производственные, социологи брались прямо за исследование изучение политическо-юридических форм, натыкались на факт возникновения этих форм из тех или иных идей человечества в данное время и останавливались на этом. Выходило так, что будто общественные отношения строятся людьми сознательно. Но этот вывод, нашедший в себе полное выражение в идее о «контрат социал», общественном договоре, следы, которые очень заметны во всех системах утопического социализма, совершенно противоречил всем историческим наблюдениям. Никогда этого не было, да и теперь этого нет, чтобы члены общества представляли себе совокупность тех общественных отношений, при которых они живут, как нечто определенное, целостное, проникнутое таким-то началом. Напротив, Масса прилаживается бессознательно к этим отношениям и до такой степени не имеет представления о них, как об особых исторических общественных отношениях, что, например, объяснение отношения обмена, при которых люди жили многие столетия, было дано лишь в самое последнее время. Материализм устранил это противоречие, продолжив анализ глубже на происхождение самих этих общественных идей человека. И его вывод о зависимости хода идей от хода вещей единственно совместим с научной психологией. Далее, еще и с другой стороны, эта гипотеза впервые возвела социологию на степень науки. До сих пор социологи затруднялись отличить в сложные сети общественных явлений важные и неважные явления – это корень субъективизма в социологии – и не умели найти объективного критерия для такого разграничения. Материализм дал вполне объективный критерий, выделив производственные отношения как структуру общества и дав возможность применить к этим отношениям тот общий научный критерий повторяемости, применимость которого к социологии отрицали субъективисты. Пока они ограничивались идеологическими общественными отношениями, то есть такими, которые прежде чем им сложиться проходят через сознание людей, Они не могли заметить повторяемости и правильности в общественных явлениях разных стран, и их наука в лучшем случае была лишь описанием этих явлений, подбором сырого материала. Анализ материальных общественных отношений, то есть таких, которые складываются не проходя через сознание людей. Обмениваясь продуктами, люди вступают в производственные отношения, даже не сознавая, что тут имеется общественное производственное отношение. Анализ материальных общественных отношений сразу дал возможность подметить повторяемость и правильность, и обобщить порядки разных стран в одно основное понятие общественной формации. Только такое обобщение дало возможность перейти от описания и оценки с точки зрения идеала общественных явлений к строго научному анализу их, выделяющему, скажем, для примера то, что отличает одну капиталистическую страну от другой, и, следующему, то, что общее всем им. Наконец, в-третьих... Потому еще эта гипотеза впервые создала возможность научной социологии, что только сведение общественных отношений к производственным и этих последних к высоте производительных сил дало твердое основание для представления развития общественных формаций естественно-историческим процессам. А понятно само собой, что без такого возрения не может быть и общественной науки. Субъективисты, например, признавая законосообразность исторических явлений, не в состоянии, однако, были взглянуть на их эволюцию как на естественный исторический процесс, именно потому что останавливались на общественных идеях и целях человека, не умея свести этих идей и целей к материальным общественным отношениям. Но вот Маркс, высказавший эту гипотезу в 40-х годах, берется за фактическое, это нотабене, изучение материалов. Он берет одну из общественно-экономических формаций, систему товарного хозяйства, и на основании гигантской массы данных, которую он изучал не менее 25 лет, дает подробнейший анализ законов функционирования этой формации и развития ее. Этот анализ ограничен одними производственными отношениями между членами общества. Не прибегая ни разу для объяснения дела каким-нибудь моментом, стоящим вне этих производственных отношений, Маркс дает возможность видеть, как развивается товарная организация общественного хозяйства, как превращается она в капиталистическую, создавая антагонистические в пределах уже производственных отношений классы буржуазии и пролетариата, как развивает она производительность общественного труда и тем самым вносит такой элемент, который становится в непримиримое противоречие с основами самой этой капиталистической организации. Таков скелет Капиталом. Все дело, однако, в том, что Маркс этим скелетом не удовлетворился, что он одной экономической теорией в обычном смысле не ограничился, что, объясняя строение развития данной общественной формации исключительно производственными отношениями, он, тем не менее, везде и постоянно прослеживал соответствующие этим производственным отношениям надстройки, облекал скелет плотью и кровью. Потому-то «Капитал» и имел такой гигантский успех, что эта книга немецкого экономиста показала читателю всю капиталистическую общественную формацию как живую, с ее бытовыми сторонами, с фактическим социальным проявлением присущего производственным отношениям антагонизма классов, с буржуазной политической надстройкой, охраняющей господство класса капиталистов, с буржуазными идеями свободы, равенства и тому подобного, с буржуазными семейными отношениями. Понятно теперь, что сравнение с Дарвином вполне точно. «Капитал» — это не что иное, как несколько обобщающих, теснейшим образом между собою связанных идей, венчающих целый монблан фактического материала. Если кто, читая «Капитал», сумел не заметить этих обобщающих идей, то это уже вина не Маркса, который даже в предисловии, как мы видели, указал на эти идеи. Мало того, такое сравнение правильно не только с внешней стороны, неизвестно почему, особенно заинтересовавший господина Михайловского, но и с внутренней, как Дарвин положил конец воззрению на виды животных и растений как на ничем не связанные, случайные, богом созданные, и неизменяемые, и впервые поставил биологию на вполне научную почву, установив изменяемость видов и преемственность между ними». Так и Маркс положил конец воззрению на общество как на механический агрегат индивидов, допускающий всякие изменения по воле начальства или все равно по воле общества и правительства, возникающие, и изменяющиеся случайно, и впервые поставил социологию на научную почву, установив понятие общественно-экономической формации как совокупности данных производственных отношений, установив, что развитие таких формаций есть естественно-исторический процесс. Теперь, со времени появления капитала материалистическое понимание истории уже не гипотеза, а научно доказанное положение. И пока мы не будем иметь другой попытки научно объяснить функционирование и развитие какой-нибудь общественной формации, именно общественной формации, а не быта какой-нибудь страны или народа, или даже класса и тому подобное. Другой попытки, которая бы точно так же сумела внести порядок в соответствующие факты, как это сумел сделать материализм точно так же сумела дать живую картину известной формации при строго научном объяснении ее. До тех пор материалистическое понимание истории будет синонимом общественной науки. Материализм представляет из себя не по преимуществу научное понимание истории, как думает господин Михайловский, а единственное научное понимание ее. И теперь, можете ли себе представить более забавный курьез, как тот, что нашлись люди, которые сумели, прочитав «Капитал», не найти там материализма. «Где он?» — спрашивает с искренним недоумением господин Михайловский. Он считал коммунистический манифест и не заметил, что объяснение современных порядков и юридических, и политических, и семейных, и религиозных, и философских дается там материалистическое, что даже критика социалистических и коммунистических теорий ищет и находит корни их в таких-то и таких-то производственных отношениях. Он читал нищету философии не заметил, что разбор социологии Прудона ведется там с материалистической точки зрения, что критика того решения различнейших исторических вопросов, которые предлагал Прудон, исходит из принципов материализма, что собственные указания автора на то, где нужно искать данных для разрешения этих вопросов, все сводятся к ссылкам на производственные отношения. Он читал «Капитал» и не заметил, что имеет перед собой образец научного анализа одной и самой сложной общественной формации по материалистическому методу, образец всеми признанный и никем не превзойденный. И вот он сидит и думает свою крепкую думу над глубокомысленным вопросом, в каком сочинении Маркс изложил свое материалистическое понимание истории. Всякий, знакомый с Марксом, ответил бы ему на это другим вопросом в каком сочинении Маркс не излагал своего материалистического понимания истории. Но господин Михайловский, вероятно, узнает о материалистических исследованиях Маркса только тогда, когда они под соответствующими номерами будут указаны в какой-нибудь историософической работе какого-нибудь Кореева под рубрикой «экономический материализм». Но что курьезнее всего, так это то, что господин Михайловский обвиняет Маркса в том, что он не пересмотрел всех известных теорий исторического процесса. Это уж совсем забавно. Да в чем состояли на девять десятых эти теории? В чисто априорных догматических абстрактных построениях того, что такое общество, что такое прогресс и тому подобное. Беру нарочно примеры, близкий уму и сердцу господина Михайловского. Да ведь такие теории негодны уже тем, что они существуют, негодны по своим основным приемам, по своей сплошной и беспросветной метафизичности. Ведь начинать с вопросов, что такое общество, что такое прогресс, значит начинать с конца. Откуда возьмете вы понятие об обществе и прогрессе вообще, когда вы не изучили еще ни одной общественной формации в частности, не сумели даже установить этого понятия, не сумели даже подойти к серьезному фактическому изучению, к объективному анализу каких бы то ни было общественных отношений? Это самый наглядный признак метафизики, с которой начинала всякая наука. Пока они умели приняться за изучение фактов, всегда сочиняли априори общие теории, всегда остававшиеся бесплодными. Метафизик-химик, не умеющий исследовать фактические химических процессов, сочинял теории о том, что такое за сила химическое средство. Метафизик-биолог толковал о том, что такое жизнь и жизненная сила. Метафизик-психолог рассуждал о том, что такое душа. Нелеп тут был уже прием. Нельзя рассуждать о душе, Не объяснив в частности психических процессов. Прогресс тут должен состоять именно в том, чтобы бросить общие теории и философские построения о том, что такое душа, и суметь поставить на научную почву изучение фактов, характеризующих те или другие психические процессы. Поэтому обвинение господина Михайловского совершенно таково же, как если бы метафизик-психолог, всю свою жизнь писавший исследования по вопросу, что такое душа, не зная в точности объяснения ни одного хотя бы простейшего психического явления, принялся обвинять научного психолога в том, что что он не пересмотрел всех известных теорий о душе. Он, этот научный психолог, отбросил философские теории о душе и прямо взялся за изучение материального субстрата, психических явлений, нервных процессов и дал, скажем, анализ объяснения объяснение такого-то или таких-то психических процессов. И вот наш метафизик-психолог читает эту работу, хвалит хорошо, где описаны процессы, изучены факты, но не удовлетворяется. Позвольте, волнуется он, слыша, как кругом толкует о совершенно новом понимании психологии этим ученым, об особом методе научной психологии. Позвольте, кипятится философ, да в каком же сочинении изложен этот метод? Ведь в этой работе одни только факты. В ней и помину нет о пересмотре всех известных философских теорий о душе. Это совсем несоответственная работа. Точно так же капитал, разумеется, несоответственная работа для социолога-метафизика, не замечающего бесплодности априорных рассуждений о том, что такое общество, не понимающего, что вместо изучения объяснения такие приемы дают только подсовывание под понятие общества либо буржуазных идей английского торгаша, либо мещанско-социалистических идеалов российского демократа, и ничего больше». Поэтому-то все эти философско-исторические теории и возникали, и лопались как мыльные пузыри, являясь в лучшем случае симптомом общественных идей отношений своего времени и не подвигая ни на волос вперед понимания человеком хотя бы каких-нибудь единичных, но зато действительных, а не тех, которые соответствуют человеческой природе, общественных отношений». Гигантский шаг вперед, сделанный в этом отношении Марксом, том и состоял, что он бросил все эти рассуждения об обществе и прогрессе вообще – и зато дал научный анализ одного – общества, одного прогресса – капиталистического. И господин Михайловский обвиняет его за то, что он начал с начала, а не с конца, с анализа фактов, а не с конечных выводов, с изучения частных, исторически определенных общественных отношений, а не с общих теорий о том, в чем состоят эти общественные отношения вообще. И он спрашивает, где же соответственная работа? О, премудрый, субъективный социолог! Если бы наш субъективный философ ограничился одним недоумением по вопросу о том, в каком сочинении обоснован материализм, это бы еще полбеды. Но он, несмотря на то, что не нашел нигде не только обоснований, но даже изложения материалистического понимания истории, а может быть именно потому, что не нашел, начинает приписывать этой доктрине притязания, никогда ею не заявленные. Приведя цитату из Блосса о том, что Маркс провозгласил совершенно новое понимание истории, он нисколько не церемонист трактует дальше о том, будто эта теория претендует на то, что она разъяснила человечеству его прошедшее, объяснила все прошедшее человечество и тому подобное. Ведь это же все сплошная фальшь. Теория претендует только на объяснение одной капиталистической общественной организации, никакой другой. Есть ли применение материализма к анализу, объяснению? одной общественной формации дало такие блестящие результаты, то совершенно естественно, что материализм в истории становится не гипотезой уже, а научно проверенной теорией. Совершенно естественно, что необходимость такого метода распространяется и на остальные общественные формации, хотя бы не подвергшиеся специальному фактическому изучению и детальному анализу. Точно так же, как идея трансформизма, доказанная по отношению к достаточному количеству фактов, распространяется на всю область биологии, хотя бы по отношению к отдельным видам животных и растений, и нельзя было еще установить точности факт их трансформации. И как трансформизм претендует совсем не на то, чтобы объяснить всю историю образования видов, а только на то, чтобы поставить приемы этого объяснения на научную высоту, точно так же и материализм в истории никогда не претендовал на то, чтобы все объяснить, а только на то, чтобы указать единственно научный, по выражению Маркса, капитал, прием объяснения истории. Можно судить по этому, какие остроумные, серьезные и приличные приемы полемики употребляет господин Михайловский, когда он сначала перевирает Маркса, приписывая материализму в истории вздорные претензии, все объяснить. Найти ключ ко всем историческим замкам, претензии сразу же, конечно, и в очень ядовитой форме отвергнутые Марксом в его письме по поводу статьи Михайловского. Затем ломаются над этими, им же самим сочиненными претензиями, наконец, приводя точные мысли Энгельса, точные потому, что на этот раз дается цитата, а не пересказ, что политическая экономия, как ее понимают материалисты, подлежит еще созданию что все, что мы от нее получили, ограничивается историей капиталистического общества, делает такой вывод, что словами этими весьма осуживается поле действия экономического материализма. Какой безграничной наивностью или каким безграничным самомнением должен обладать человек, чтобы рассчитывать на то, что такие фокусы пройдут незамеченными? Сначала переврал Маркса, затем поломался над своим враньем, потом привел точные мысли, и теперь имеет нахальство объявлять, что ими суживается поле действия экономического материализма. Какого сорта и качества это ломание господина Михайловского можно видеть из следующего примера. «Маркс нигде не обосновывает их», то есть основания теории экономического материализма, говорит господин Михайловский. Правда, Маркс вместе с Энгельсом задумал написать сочинение философско-исторического и историко-философского характера и даже написал в 1845-1846 годах, но оно никогда не было напечатано. Энгельс говорит, первую часть этого сочинения составляет изложение материалистического понимания истории, которое показывает только, как недостаточно были наши познания в области экономической истории. Таким образом, заключает господин Михайловский, Основные пункты научного социализма и теории экономического материализма были открыты, а вслед затем и изложены в манифесте, в такое время, когда по собственному признанию одного из авторов нужные для такого дела познания были у них слабы. Не правда ли, как мила такая критика? Энгельс говорит, что у них были слабые познания по экономической истории, и что поэтому они и не напечатали своего сочинения общего историко-философского характера. Господин Михайловский перетолковывает это так, что у них слабы были познания для такого дела, как выработка основных пунктов научного социализма, то есть научные критики буржуазного строя, данные уже в манифесте. Одно из двух, или господин Михайловский не умеет понять разницу между попыткой охватить всю философию истории и попыткой научно объяснить буржуазный режим, или же он полагает, что у Маркса и Энгельса были недостаточные познания для критики политической экономии. И в таком случае он очень жесток, что не знакомит нас со своими соображениями об этой недостаточности, своими поправками и пополнениями. Решение Маркса и Энгельса не публиковать работы историко-философской и сосредоточить все силы на научном анализе одной общественной организации характеризует только высшую степень научной добросовестности. Решение господина Михайловского поломаться над этим добавленицем, что, дескать, Маркс и Энгельс излагали свои воззрения сами, сознаваясь в недостаточности своих познаний для выработки их, характеризует только приемы полемики, не свидетельствующие ни об уме, ни о чувстве привечья. Другой образец. Для обоснования экономического материализма как исторической теории больше сделал альтер эго Маркса Энгельс, говорит господин Михайловский. У него есть специально исторический труд: Происхождение семьи, частной собственности и государства в связи с воззрениями Моргана. Этот аншлюс чрезвычайно замечателен. Книга американца Моргана появилась много лет спустя после того, как были провозглашены Марксом и Энгельсом основы экономического материализма и совершенно независимо от него. И вот, дескать, экономические материалисты примкнули к этой книге, и притом, так как в доисторические времена не было борьбы классов, то они внесли такую поправку к формуле материалистического понимания истории, что определяющим моментом, наряду с производством материальных ценностей, является производство самого человека, то есть детопроизводство, играющее первенствующую роль в первобытную эпоху, когда труд по своей производительности был слишком еще не развит. Великая заслуга Моргана состоит в том, говорит Энгельс, что он в родовых связях североамериканских индейцев нашел ключ к важнейшим, доселе неразрешимым загадкам древней греческой, римской и германской истории. Итак, изрекает по этому поводу господин Михайловский, в конце сороковых годов было открыто и провозглашено совершенно новое материалистическое и истинно научное понимание истории, которое сделало для исторической науки то же самое, что сделала теория Дарвина для современного естествознания. Но это понимание, повторяет затем еще раз господин Михайловский, никогда не было научно обосновано. Оно не только не было проверено на большом разнообразном поле фактического материала. «Капитал» — несоответственная работа, там одни только факты, да кропотливые исследования, но не было даже достаточно мотивировано хотя бы путем критики и исключения других философско-исторических систем. Книга Энгельса «Переворот в науке», произведенной господином Дюрингом, только остроумные попытки, высказанные мимоходом. И господин Михайловский считает поэтому возможным совершенно обойти массу существенных вопросов, которые затронуты в этом сочинении, несмотря на то, что эти остроумные попытки очень остроумно показывают бессодержательность социологии, начинающих с утопий. Несмотря на то, что в этом сочинении дана подробная критика той теории насилия, по которой политика юридические порядки определяют экономические, и которую так усердно проводят господа-публицисты русского богатства. В самом деле, гораздо легче ведь бросить о сочинении несколько ничего не выражающих фраз, чем серьезно разобрать хоть один вопрос, материалистически разрешенный в нем. Это притом и безопасно, потому что цензура никогда, вероятно, не пропустит перевода этой книги. И господин Михайловский, без опасения за свою субъективную философию, может называть ее остроумной. Еще характернее и поучительнее, к иллюстрации того, что язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли или придавать пустоте форму мысли, отзыв о капитале Маркса. В капитале есть блестящие страницы исторического содержания. Но, это замечательное «но», это даже не «но», а то знаменитое «мэ», которое в переводе на русский язык значит «уши выше лба не растут». Они уже по самой задаче книги приурочены к одному определенному историческому периоду и не то, что утверждают основные положения экономического материализма, а просто касаются экономической стороны известной группы исторических явлений. Другими словами, капитал, только и посвященный изучению именно капиталистического общества, дает материалистический анализ этого общества и его надстроек. Но господин Михайловский предпочитает обойти этот анализ, Дело тут идет, видите ли, об одном только периоде, а он, господин Михайловский, хочет обнять все периоды, и притом так обнять, чтобы не говорить в частности ни об одном. Понятно, что для достижения этой цели, то есть для того, чтобы обнять все периоды, не касаясь по существу ни одного, есть только один путь — путь общих мест и фраз, блестящих и пустых. И с господином Михайловским никто не сравнится в искусстве отделываться фразами. Оказывается, что не стоит отдельно касаться исследований Маркса по существу на том основании, что он Маркс не то что утверждает основные положения экономического материализма, а просто касается экономической стороны известной группы исторических явлений. Какое глубокомыслие? Не утверждает, а просто касается. Как просто в самом деле можно замазать всякий вопрос фразой? Например, если Маркс многократно показывает, каким образом в основании гражданской равноправности, свободного договора и тому подобных основ правового государства лежат отношения товара-производителей, что это такое? Утверждает ли он этим материализм или просто касается? Со свойственной ему скромностью наш философ воздерживается от ответа по существу и прямо делает выводы из своих остроумных попыток блестяще поговорить и ничего не сказать. Немудрено, гласит этот вывод, что для теории, претендовавшей осветить всемирную историю, спустя 40 лет после ее провозглашения, древняя, греческая, римская и германская история оставались неразрешенными загадками. И ключ к этим загадкам дан был, во-первых, человеком совершенно посторонним теории экономического материализма, ничего об ней не знавшим, а во-вторых, при помощи фактора неэкономического. Несколько забавное впечатление производит термин «производство самого человека», то есть детопроизводство, за который Энгельс хватается для сохранения хотя бы словесной связи с основной формулой экономического материализма. Он вынужден, однако, признать, что жизнь человечества многие века складывалась не по этой формуле. И в самом деле, очень немудрено, полемизируете вы, господин Михайловский. Теория состояла в том, что для освещения истории надо искать основы не в идеологических, а в материальных общественных отношениях. Недостаток фактического материала не давал возможности применить этот прием к анализу некоторых важнейших явлений древнейшей истории Европы, например, гентильной организации. Гентильная – родовая организация общества, первобытно общинный строй или первая в истории человечества общественно-экономической формации. Возникновение родового строя хронологически совпало с завершением формирования типа современного человека. Родовая община представляла собой коллектив кровных родственников, объединенных хозяйственными и общественными связями. В своем развитии родовой строй прошел два периода — матриархат и патриархат. Патриархат завершился превращением первобытного общества в классовое, возникновением государства. Основой производственных отношений первобытно-общинного строя являлись и общественная собственность на средства производства и уравнительное распределение продуктов. Это в основном соответствовало низкому уровню развития производительных сил и их характеру в тот период. Каменные орудия, а затем лук и стрелы, исключали возможность борьбы с силами природы и хищными животными в одиночку, которая в силу этого и оставалась загадкой. Но вот в Америке богатый материал, собранный Морганом, дает ему возможность проанализировать сущность гентильной организации, и он сделал тот вывод, что объяснение ее надо искать не в идеологических отношениях, например, правовых или религиозных, а в материальных. Ясное дело, что этот факт дает блистательное подтверждение материалистического метода, и ничего больше. И когда господин Михайловский в упрек этой доктрине ставит то, что, во-первых, ключ к труднейшим историческим загадкам нашел человек совершенно посторонней теории экономического материализма, то можно только подивиться, до какой степени люди могут не отличать того, что говорит в их пользу, от того, что их жестоко побивает. Во-вторых, рассуждает наш философ, где-то производство – фактор неэкономический. Но где читали вы у Маркса или Энгельса, чтобы они говорили непременно об экономическом материализме? Характеризуя свое миросозерцание, они называли его просто материализмом. Их основная идея, совершенно определенно выраженная хотя бы в вышеприведенной цитате из Маркса, состояла в том, что общественные отношения делятся на материальные и идеологические. Последние представляют собой лишь надстройку над первыми, складывающимися помимо воли и сознания человека, как результат формы деятельности человека, направленной на поддержание его существования. Объяснение политико-юридических форм, говорит Маркс в вышеприведенной цитате, надо искать в материальных жизненных отношениях. Что же, уж не думает ли господин Михайловский, что отношения по детопроизводству принадлежат к отношениям идеологическим? Объяснение господина Михайловского по этому поводу так характерное, что на них стоит остановиться. «Как бы мы ни ухищрялись над детопроизводством», — говорит он, стараясь установить хоть словесную связь между ним и экономическим материализмом, как бы оно ни перекрещивалось в сложной сети явлений общественной жизни с другими явлениями, в том числе и экономическими, Оно имеет свои собственные физиологические и психические корни. Для грудных детей, что ли, рассказываете это вы, господин Михайловский, что детопроизводство имеет физиологические корни? Ну что вы зубы-то заговариваете? И это напоминает нам, что теоретики экономического материализма не свели своих счетов не только с историей, а и с психологией. Нет никакого сомнения, что родовые связи утратили свое значение в истории цивилизованных стран, Но едва ли можно сказать это с такой уверенностью о связях непосредственно половых и семейных. Они подверглись, разумеется, сильным изменениям под напором усложняющейся жизни вообще, но при известной диалектической ловкости можно было бы было доказывать, что не только юридические, но и сами экономические отношения составляют надстройку над отношениями половыми и семейными. Мы не станем этим заниматься, но укажем все-таки хоть на институт наследства. Наконец-то посчастливилось нашему философу из области пустых фраз подойти к фактам, определенным, допускающим проверку и не позволяющим так легко заговаривать суть дела. Посмотрим же, каким образом доказывает наш критик Маркса, что институт наследства есть надстройка над половыми и семейными отношениями. В наследство передаются, рассуждает господин Михайловский, продукты экономического производства. Продукты экономического производства. Как это грамотно, как звучный, какой изящный язык. И сам институт наследства обусловлен до известной степени фактом экономической конкуренции. Но, во-первых, в наследство передаются и нематериальные ценности, что выражается в заботах о воспитании детей в духе отцов. Итак, воспитание детей входит в институт наследства. Например, в российских гражданских законах есть такая статья, что «родители должны стараться домашним воспитанием приготовить нравы их детей и содействовать видам правительства». Уж не это ли называет наш философ институтом наследства? А, во-вторых, оставаясь даже исключительно в экономической области, если институт наследства немыслим без продуктов производства, передаваемых по наследству, то он точно так же немыслим и без продуктов производства. Без них и без той сложной и напряженной психики, которая к ним непосредственно примыкает. Нет, вы обратите внимание на язык. Сложная психика примыкает к продуктам производства, Ведь это же прелесть. Итак, институт наследства есть надстройка над семейными половыми отношениями, потому что наследство немыслимо без детопроизводства. Да ведь это настоящее открытие Америки. До сих пор все полагали, что детопроизводство также мало может объяснять институт наследства как необходимость принятия пищи институт собственности. До сих пор все думали, что если, например, в России в эпоху процветания по местной системе, земля не могла переходить по наследству, так как она считалась только условной собственностью, то объяснение этому нужно искать в особенностях тогдашней общественной организации. Господин Михайловский полагает, должно быть, что дело объясняется просто тем, что психика, которая примыкала к продуктам где-то производства тогдашнего помещика, отличалась недостаточной сложностью. «Поскребите народного друга», — можем сказать мы, перефразировавая известные изречения, — «и вы найдете буржуа». В самом деле, какой иной смысл могут иметь эти рассуждения господина Михайловского о связи Института наследства с воспитанием детей, с психикой детопроизводства и тому подобное, как не тот, что Институт наследства так же вечен, необходим и священен, как и воспитание детей. Правда, господин Михайловский постарался оставить себе лазейку, заявивший, что до известной степени Институт наследства обусловлен фактом экономической конкуренции. Но ведь это же не что иное, как покушение увильнуть от определенного ответа на и при том покушение с негодными средствами. Как можем мы принять к сведению это замечание, когда нам ни слова не сказано насчет того, до какой именно известной степени зависит наследство от конкуренции? Когда не разъяснено совершенно, чем собственно объясняется эта связь между конкуренцией и институтом наследства. На самом деле институт наследства предполагает уже частную собственность, а это последнее возникает только с появлением обмена В основании ее лежит зарождающаяся уже специализация общественного труда и чуждение продуктов на рынке. Пока, например, все члены первобытной индийской общины вырабатывали сообща все необходимые для них продукты, невозможно была и частная собственность. Когда же в общину проникло разделение труда, и члены ее стали каждый в одиночку заниматься производством одного какого-нибудь продукта и продавать его на рынке, тогда выражением этой материальной обособленности товаропроизводителя явился институт частной собственности. И частные собственности, и наследство, категории таких общественных порядков, когда сложились уже обособленные, мелкие семьи, моногамные, и стал развиваться обмен. Пример господина Михайловского доказывает как раз обратное тому, что он хотел доказать. Есть у господина Михайловского еще одно фактическое указание, опять-таки это в своем роде перл. Что касается родовых связей, продолжает он исправлять материализм, то они побледнели в истории цивилизованных народов отчасти действительно в лучах влияния форм производства. Опять увертка еще только более явная. Каких же именно форм производства? Пустая фраза. Но отчасти распустились в своем собственном продолжении и обобщении в связях национальных. Итак, национальные связи — это продолжение обобщения связей родовых. Господин Михайловский заимствует, очевидно, свои представления об истории общества и той детской «побощенке», которые учат гимназистов. История общественности, гласит эта доктрина прописей, состоит в том, что сначала была семья, Это ячейка всякого общества, затем, дескать, семья разрослась в племя, а племя разрослось в государство. Если господин Михайловский с важным видом повторяет этот ребяческий вздор, то это показывает только, помимо всего прочего, что он не имеет ни малейшего представления о ходе хотя бы даже русской истории. Если можно было говорить о родовом быте в Древней Руси, то, несомненно... Что уже в средние века, в эпоху Московского царства, этих родовых связей уже не существовало. То есть государство основывалось на союзах совсем не родовых, а местных. Помещики и монастыри принимали к себе крестьян из различных мест, и общины, составлявшиеся таким образом, были чисто территориальными союзами. Однако о национальных связях в собственном смысле слова едва ли можно было говорить в то время. Государство распадалось на отдельные земли, частью даже княжества, сохранявшие живые следы прежней автономии, особенности в управлении, иногда свои особые войска, местные бояре ходили на войну со своими полками, особые таможенные границы и так далее. Только новый период русской истории, примерно с XVII века, характеризуется действительно фактическим слиянием всех таких областей, земель и княжеств в одно целое. Слияние это вызвано было не родовыми связями, почтеннейший господин Михайловский, и даже не их продолжением и обобщением. Оно вызывалось усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок. Так как руководителями и хозяевами этого процесса были капиталисты-купцы, то создание этих национальных связей было ничем иным, как созданием связей буржуазных. Обоими своими фактическими указаниями господин Михайловский только побил самого себя и не дал нам ничего, кроме образцов буржуазных пошлостей. Пошлостей, потому что объяснял Институт наследства детопроизводством и его психикой, а национальность родовыми связями, буржуазных, потому что принимал категории надстройки одной исторически определенной общественной формации, основанной на обмене, за категории настолько же общие и вечные, как воспитание детей, и непосредственно половые связи. Характерно тут в высшей степени то, что как только наш субъективный философ попробовал перейти от фраз к конкретным фактическим указаниям, так и сел в лужу. И он прекрасно, по-видимому, чувствует себя в этой не особенно чистой позиции. Сидит в себе, охарашивается и брызжет кругом грязью. Хочет он, например, опровергнуть то положение, что в истории стерят эпизодов классовой борьбы. И вот, заявившись с глубокомысленным видом, что это крайность, он говорит, «Основанное Марксом Международное общество рабочих, организованное в целях классовой борьбы, не помешало французским и немецким рабочим резать и разорять друг друга», чем, дескать, и доказывается, что материализм не свел счетов с демоном национального самолюбия и национальной ненависти. Такое утверждение показывает со стороны критика грубейшее непонимание того, что очень реальные интересы торговой и промышленной буржуазии составляют главное основание этой ненависти – и что толковать о национальном чувстве как самостоятельном факторе значит только замазывать сущность дела. Впрочем, мы уже видели, какое глубокомысленное представление о национальности имеет наш философ. Господин Михайловский не умеет отнестись иначе к интернационалу, как с чистой буренинской иронией. Маркс – глава Международного общества рабочих, правда распавшегося, но имеющего возродиться. Конечно, если видеть НЭК плюс ультра – крайний предел международной солидарности в системе справедливого обмена как это смещанской пошлостью размазывает хроникер внутренней жизни номер второй русского братства, и не понимать того, что обмены справедливые и несправедливые всегда предполагают и включают господство буржуазии, и что без уничтожения хозяйственной организации, основанной на обмене, невозможно прекращение международных столкновений, тогда понятно одно зубоскальство по поводу интернационала. Тогда понятно, что господин Михайловский никак не может вместить той простой истины, что нет иного средства борьбы с национальной ненавистью, как организации сплочения класса угнетенных для борьбы против класса угнетателей в каждой отдельной стране, как соединение таких национальных рабочих организаций в одну международную рабочую армию для борьбы против международного капитала. Что же касается того, что интернационал не помешал рабочим резать друг друга, то достаточно напомнить господину Михайловскому события Коммуны, показавшие действительное отношение организованного пролетариата к правящим классам, ведшим войну. Что особенно возмутительно во всей этой полемике господина Михайловского, так это именно его приемы. Если он недоволен тактикой интернационала, если он не разделяет тех идей, во имя которых организуются европейские рабочие, пусть бы, по крайней мере, прямо и открыто критиковал их, излагая свои представления о более целесообразной тактике, о более правильных воззрениях. А то ведь никаких определенных, ясных выражений не делается, и только рассыпаются там и сям среди разливанного моря фраз бессмысленной издевки. Как же не назвать этого грязью, особенно если принять во внимание, что защита идей и тактики интернационала легально в России не допускается. Таковы же приемы господина Михайловского, когда он полемизирует с русскими марксистами. Не давая себе труда формулировать добросовестные точно те или другие положения их, чтобы подвергнуть их прямой определенной критике, он предпочитает уцепляться за слышанные им обрывки марксистской аргументации и перевирать ее. Судите сами. Маркс был слишком умен и слишком учен, чтобы думать, что именно он открыл идею исторической необходимости и законосообразности общественных явлений. На низших ступенях марксистской лестницы этого не знают, что идея исторической необходимости есть неизобретенной или открытая Марксом новость, а давно установившаяся истина, или, по крайней мере, имеют смутное понятие той вековой затрате умственных сил и энергии, которая пошла на установление этой истины. Понятно, что подобные заявления могут действительно произвести впечатление на такую публику, которая в первый раз слышит о марксизме, и по отношению к ней легко может быть достигнута цель критика. Исказить, поломаться и победить, как говорят, отзываются о статьях господина Михайловского сотрудники русского богатства. Всякий, хоть немного знакомый с Марксом, сразу увидит всю фальшь и дутость подобных приемов. Можно не соглашаться с Марксом, но нельзя оспаривать, что он с полнейшей определенностью формулировал те свои воззрения, которые составляли новость по отношению к прежним социалистам. Новость состояла в том, что прежние социалисты для обоснования своих воззрений считали достаточным показать угнетение масс при современном режиме, показать превосходство такого строя, при котором каждый получал бы то, что он сам выработал, показать соответствие этого идеального строй с человеческой природой, с понятием разумно нравственной жизни и так далее. Маркс считал невозможным удовлетвориться таким социализмом. Не ограничиваясь характеристикой современного строя, оценкой и осуждением его, он дал научное объяснение ему, сведя этот современный строй, различный в разных европейских и неевропейских государствах, к общей основе – капиталистической общественной формации, законы функционирования развития которой он подверг объективному анализу, он показал необходимость эксплуатации при этом строя. Точно так же не считал он возможным удовлетвориться утверждением, что социалистический строй один соответствует человеческой природе, как говорили великие утопические социалисты и их мизерные эпигоны, субъективные социологи. Также объективным анализом капиталистического строя доказывал он необходимость его превращения в социалистической. К вопросу о том, что именно он это доказывал и как господин Михайловский на это возражал, нам еще придется вернуться. Вот источник той ссылки на необходимость, которую часто можно встретить у марксистов. Извращение, которое господин Михайловский внес в вопрос, очевидно. Он опустил все фактическое содержание теории, всю ее суть, и выставил дело в таком свете, как будто бы вся теория сводится к одному слову «необходимость». На нее одну нельзя ссылаться в сложных практических делах. Как будто доказательство этой теории состоит в том, что так требует историческая необходимость. Другими словами, молчавший о содержании доктрины, он уцепился за одну ее кличку и теперь начинает опять ломаться над тем просто плоским кружком, в который сам же потрудился превратить учение Маркса. Мы не станем, конечно, следить за этим ломанием, потому что достаточно уже познакомились с этой вещью. Пускай себе кувыркается на потеху и удовольствие господина Буренина, который недаром погладил по главе господина Михайловского в новом времени. Пускай себе, раскланившись с Марксом, тявкает на него из-под тишка полемика де его с утопистами-идеалистами без того односторонняя, то есть и без повторения ее доводов марксистами. Мы никак не можем иначе назвать этих выходок как тявканьем, потому что ни одного буквально фактического определенного проверимого возражения им не приведено против этой полемики. Так что, как неохотно бы вступили мы в разговор на эту тему, считая эту полемику крайне важной для разрешения русских социалистических вопросов, мы прямо-таки не в состоянии отвечать на тявканье и можем только пожать плечами, и моська, знать, она сильна, коль лает на слона. Не безинтересно следующее за рассуждение господина Михайловского об исторической необходимости, так как оно вскрывает перед нами, хотя части действительный идейный багаж нашего «известного социолога» в кавычках, звание, которым пользуется господин Михайловский наравне с господином ВВ у либеральных представителей нашего культурного общества. Он говорит о конфликте между идеей исторической необходимости и значением личной деятельности. Общественные деятели заблуждаются, считая себя деятелями, тогда как они деямые, марионетки, подергиваемые из таинственного подполья имманентными законами исторической необходимости. Такой вывод следует, дескать, из этой идеи, которая почему именуется бесплодной и расплывающейся. Не всякому читателю, пожалуй, понятно, откуда взял всю эту чепуху, марионеток и тому подобное и господин Михайловский. Дело в том, что это один из любимых коньков субъективного философа. Идея конфликта между детерминизмом и нравственностью, между исторической необходимостью и значением личности. Он исписал об этом груду бумаги и наговорил бездну сентиментально-мещанского вздора, чтобы разрешить этот конфликт в пользу нравственности и роли личности. На самом деле никакого тут конфликта нет. Он выдуман господином Михайловским, опасавшимся и не без основания, что детерминизм отнимет почву столь любимой им мещанской морали. Идея детерминизма, устанавливая необходимость человеческих поступков, отвергая вздорную побосенку о свободе воли, немало не уничтожает ни разума, ни совести человека, ни оценки его действий. Совсем напротив, только при детерминистическом взгляде и, возможно, строгая и правильная оценка, а не сваливание чего угодно на свободную волю. Равным образом и идеи исторической необходимости ничуть не подрывает роли личности в истории. История вся слагается именно из действий личностей, представляющих из себя, несомненно, деятелей. Действительный вопрос, возникающий при оценке общественной деятельности личности, состоит в том, при каких условиях этой деятельности обеспечен успех. В чем состоят гарантии того, что деятельность эта не останется одиночным актом, тонущим в море актов противоположных? В этом же состоит и тот вопрос, который различно решают социал-демократы и остальные русские социалисты. Каким образом деятельность, направленная к осуществлению социалистического строя, должна втянуть массы, чтобы принести серьезные плоды? Очевидно, что разрешение этого вопроса прямо и непосредственно зависит от представления о группировке общественных сил в России, о борьбе классов, из которой складывается русская действительность. И опять-таки, господин Михайловский только походил кругом до да около вопроса, не сделав даже попытки точно поставить его и попробовать дать то или иное решение. Социал-демократическое решение вопроса основывается, как известно, на том взгляде, что русские экономические порядки представляются буржуазным обществом, из которого может быть только один выход, необходимо вытекающий из самой сущности буржуазного строя, именно классовая борьба пролетариата против буржуазии. Очевидно, что серьезная критика и должна бы направиться либо против того взгляда, что наши порядки буржуазные, либо против представления о сущности этих порядков и законов развития их. Но господин Михайловский не помышляет о том, чтобы затрагивать серьезные вопросы. Он предпочитает отделываться бессодержательным фразерством насчет того, что необходимость слишком общая скобка и тому подобное. Да ведь всякая идея будет слишком общей скобкой, господин Михайловский, если вы, наподобие вяленой в область, сначала выкинете из нее все содержание, а потом станете возиться с оставшейся шелухой. Это область шелухи, покрывающая действительно серьезные и жгучие вопросы современности, любимая область господина Михайловского. И он, например, с особенной гордостью подчеркивает, что экономический материализм игнорирует или неверно освещает вопрос о героях и толпе. Изволите ли видеть вопрос о том, из борьбы каких именно классов и на какой почве складывается современная русская действительность, для господина Михайловского, вероятно, слишком общий, и он его обходит. Зато вопрос о том, какие отношения существуют между героем и толпой, безразлично, если это толпа рабочих, крестьян, фабрикантов, помещиков, такой вопрос его крайне интересует. Может быть, это и интересные вопросы, но упрекать материалистов в том, что они направляют все усилия на решение таких вопросов, которые имеют прямое отношение к освобождению трудящегося класса, значит быть любителем филистерской науки ничего больше. В заключение своей критики материализма господин Михайловский дает нам еще одну попытку неверно представить факты и еще одну подтасовку выразивший сомнение в правильности мнения Энгельса, что капитал был замалчиваем присяжными экономистами. Причем в обосновании приведено такое курьезное соображение, что в Германии многочисленные университеты. Господин Михайловский говорит, «Маркс отнюдь не имел в виду именно этот круг читателей, рабочих, и ожидал кое-чего и от людей науки. Совершенно неверно». Маркс прекрасно понимал, как мало можно рассчитывать на беспристрастие и на научную критику со стороны буржуазных представителей науки, и в послесловии ко второму изданию «Капитала» высказался на этот счет совершенно определенно. Он говорит там, «Понимание, которое быстро встретил «Капитал» в широких кругах немецкого рабочего класса, есть лучшая награда за мой труд». Господин Мейер, человек, стоящий в экономических вопросах на буржуазной точке зрения, в одной брошюре, вышедшей во время франко-прусской войны, изложил совершенно верную мысль, что выдающиеся способности к теоретическому мышлению, считавшиеся наследственным достоянием немцев, совершенно исчезли у так называемых образованных классов, но зато снова оживают у них в рабочем классе. Потасовка касается снова материализма и построена совершенно по первому шаблону. Теория материализма никогда не была научно обоснована и проверена. Таков тезис. Доказательства — отдельные хорошие страницы исторического содержания у Энгельса, Каутского и некоторых других тоже, как и в почтенной работе Блосса, могли бы обойтись без этикетки экономического материализма, так как, заметьте, так как, На деле в них принимается в соображение вся совокупность общественной жизни, хотя бы и с преобладанием экономической струны в этом аккорде. Вывод? В науке экономический материализм не оправдал себя. Знакомая штука. Чтобы доказать необоснованность теории, господин Михайловский сначала извращает ее, приписав ей нелепое намерение не принимать соображения всей совокупности общественной жизни, тогда как, совсем напротив, материалисты и были первыми социалистами, выдвинувшими вопрос о необходимости анализа не одной экономической, а всех сторон общественной жизни. Затем констатируют, Что на деле материалисты хорошо объясняли всю совокупность общественной жизни экономикой, факт очевидно, побивающий автора, и наконец делает вывод о том, что материализм не оправдал себя. Но зато подтасовки ваши, господин Михайловский, прекрасно оправдали себя. Вот все, что приводит господин Михайловский в опровержение материализма. Повторяю, тут нет никакой критики, а есть пустая претенциозная болтовня. Если спросить кого угодно, какие же возражения привел господин Михайловский против того взгляда, что производственные отношения лежат в основе остальных, чем опровергал он правильность выработанного Марксом посредством материалистического метода понятия общественной формации и, естественно, исторического процесса развития этих формаций? Как доказывал неверность приведенных хотя бы теми писателями, которых он называл материалистических объяснений различных исторических вопросов? Всякий должен будет ответить никак не возражал ничем не опровергал никаких неверностей не указывал он только ходил кругом до да около стараясь замазать суть дела фразами и сочинял попутно разные пустяковинные увертки трудно ждать чего нибудь серьезного от такого критика когда он продолжает в номере втором русского богатства опровергать марксизм Разница вся в том, что его изобретательность на подтасовке уже истощилась, и он начинает пользоваться чужими. Для начала он разгогольствует о сложности общественной жизни. Вот, дескать, хотя бы гальванизм связывается и с экономическим материализмом, так как опыты Гальвани произвели впечатление и на Гегеля. Удивительное остроумие. С таким же успехом можно бы связать и господина Михайловского с китайским императором. Что отсюда следует, кроме того, что есть люди, которым доставляют удовольствие говорить сдор «Сущность исторического ухода вещей, продолжает господин Михайловский, неуловимая вообще, неуловленной и доктрина экономического материализма, хотя она опирается, по-видимому, на два устоя – на открытие всеопределяющего значения форм производства и обмена и на непререкаемость диалектического процесса». Итак, материалисты опираются на непререкаемость диалектического процесса, то есть основывают свои социологические теории на триадах Гегеля. Мы имеем перед собой то шаблонное обвинение марксизма в гегелевской диалектике, которое уже казалось достаточно истрепана буржуазными критиками Маркса. Не будучи в состоянии возразить что-нибудь по существу против доктрины, эти господа уцеплялись за способ выражения Маркса, нападали на происхождение теории, думая тем подорвать ее сущность. И господин Михайловский не церемонится прибегать к подобным приемам. Поводом для него послужила одна глава в сочинении Энгельса против Дюринга. Возражая Дюрингу, нападавшему на диалектику Маркса, Энгельш говорит, что Маркс никогда и не помышлял о том, чтобы доказывать, что бы то ни было, гегелевскими триадами, что Маркс только изучал и исследовал действительный процесс, что он единственным критерием теории признавал верность ее с действительностью. Если же, дескать, при этом иногда оказывалось, что развитие какого-нибудь общественного явления подпадало под гегелевскую схему «положение, отрицание, отрицание, отрицание», то ничего тут нет удивительного, потому что в природе это вообще не редкость». И Энгельс начинает приводить примеры из области естественно-исторической развития зерна и общественной, вроде того, что где сначала был первобытный коммунизм, затем частная собственность и потом капиталистическое обобществление труда, или сначала примитивный материализм, потом идеализм и, наконец, научный материализм и тому подобное. Для всякого очевидно, что центр тяжести аргументации Энгельса лежит в том, что задача материалистов – правильно и точно изобразить действительный исторический процесс, что настаивание на диалектике, подбор примеров, доказывающих верность триады – не что иное, как остатки того гегельянства, из которого вырос научный социализм, остатки его способа выражения. В самом деле, раз заявлено категорически, что доказывать триадами что-нибудь нелепо, что об этом никто – и не помышлял, какое значение могут иметь примеры диалектических процессов. Не ясно ли, что это указание на происхождение доктрины, и ничего больше? Господин Михайловский сам чувствует это, говоря, что происхождение теории не доводится ставить ей вину. Но чтобы видеть в рассуждениях энгельса нечто большее, чем происхождение теории, надо было бы очевидно доказать, что хоть один исторический вопрос разрешен материалистами не на основании соответствующих фактов, а посредством триад, Попытался ли доказать это господин Михайловский? Ничуть не бывало. Напротив, он сам вынужден был признать, что Маркс до такой степени наполнил пустую диалектическую схему фактическим содержанием, что ее можно снять с этого содержания, как крышку с чашки, ничего не изменив. Об исключениях, которые делает тут господин Михайловский насчет будущего, мы еще ниже скажем. Если так, то к чему же возится господин Михайловский с таким усердием с этой ничего не изменяющей крышкой? К чему толкует, что материалисты опираются на непререкаемость диалектического процесса? К чему заявляет он, воюя с этой крышкой, что он воюет против одного из устоев научного социализма, тогда как это прямая неправда? Само собой разумеется, что я не стану следить за тем, как разбирает господин Михайловский примеры триад, потому что, повторяю, никакого отношения ни к научному материализму, ни к русскому марксизму это не имеет. Но интересен вопрос. Какие же все-таки были основания у господина Михайловского, чтобы так исказить отношение марксистов к диалектике? Оснований было два. Во-первых, господин Михайловский слышал звон, да не понял, откуда он. Во-вторых, господин Михайловский совершил, или, вернее, присвоил Ладюринга еще одну передержку. Читая марксистскую литературу, господин Михайловский постоянно натыкался на диалектический метод в общественной науке, на диалектическое мышление опять-таки в сфере общественных вопросов, о которой только и идет речь, и тому подобное. В простоте душевной, хорошо еще, если только в простоте, он принял, что этот метод состоит в разрешении всех социологических вопросов по законам Гегелевской триады. Отнесись он к делу хоть чуточку повнимательнее, он не мог бы не убедиться в нелепости этого представления. Диалектическим методом, в противоположность метафизическому, Маркс и Энгельс называли не что иное, как научный метод в социологии, состоящий в том, что общество рассматривается как живой, находящийся в постоянном развитии организм, а не как нечто механически сцепленное и допускающее поэтому всякие произвольные комбинации отдельных общественных элементов, для изучения которого необходим объективный анализ производственных отношений, образующих данную общественную формацию, исследование законов ее функционирования и развития. Отношение диалектического метода к метафизическому, под каковое понятие подходит без сомнения субъективный метод социологии, мы ниже постараемся иллюстрировать на примере собственных рассуждений господина Михайловского. Теперь же отметим только, что всякий, прочитавший определение описания диалектического метода у Энгельселя в полемике против Дюринга, по-русски «развитие социализма из утопии в науку» или у Маркса, различные примечания в «Капитале» и послесловие ко второму изданию «Нисчета философии». Увидит, что о отрядах Гегеля и речи нет, а все дело сводится к тому, чтобы рассматривать социальную эволюцию как естественный исторический процесс развития общественно-экономических формаций. В доказательство приведу инэкстенса полностью целиком описание диалектического метода, сделанной в Вестнике Европы за 1872 год, номер пятый. Заметка «Точка зрения политико-экономической критики» у Карла Маркса, который Маркс цитирует в послесловии ко второму изданию Капитала. Маркс говорит там, что метод, который он употребил в «Капитале», был плохо понят. Немецкие рецензенты кричали понятно о гегелевской софистике. И вот, чтобы яснее изложить свой метод, Маркс приводит описание его в указанной заметке. Для Маркса одно важно, говорится там, именно найти закон тех явлений, которые он исследует, и притом особенно важен для него закон изменения развития этих явлений, перехода их из одной формы в другую, из одного порядка общественных отношений в другой. Поэтому Маркс заботится об одном показать точным научным исследованиям необходимость данных порядков общественных отношений, констатируя со всей возможной полнотой те факты, которые служат для него исходными и опорными пунктами. Для этой цели совершенно достаточно, если он, доказывая необходимость настоящего строя, доказывает вместе с тем и необходимость другого строя, который неизбежно должен вырасти из предыдущего. Все равно, верят ли люди в это или не верят, сознают ли они это или не сознают. Маркс рассматривает общественное движение как естественный исторический процесс, подчиняющийся законам не только зависящим от воли, сознаний и намерений людей, а, напротив, определяющим их волю, сознание и намерения. К сведению для господ-субъективистов, выделяющих социальную эволюцию из естественно-исторической, именно потому что человек ставит себе сознательные цели, руководствуется определенными идеалами. Если сознательный элемент играет столь подчиненную роль в истории культуры, то понятно само собой, что критика, имеющая своим предметом самую эту культуру, менее всего другого может опираться на какую-либо форму или какой-либо результат сознания. Другими словами, исходным пунктом для нее может служить никак не идея, но только внешнее объективное явление. Критика должна состоять в том, чтобы сравнить и сопоставить данный факт не с идеей, а с другим фактом. Для нее важно только, чтобы оба факта были по возможности точно исследованы, чтобы они представляли себя, один по отношению к другому, различные моменты развития, причем особенно необходимо, чтобы с такой же точностью был исследован весь ряд известных состояний, последовательность их и связь между различными ступенями развития маркс отрицает именно ту идею что законы экономической жизни одинаковые и для прошедшего и для настоящего напротив каждый исторический период имеет свои собственные законы экономическая жизнь представляет из себя явление аналогичное с историей развития в других областях биологии прежние экономисты не понимали природы экономических законов когда сравнивали их с законами физики и химии более глубокий анализ показывает что социальные организмы так же глубоко разнятся друг от друга как и организмы животных и растений ставя своей задачей с этой точки зрения исследовать капиталистическую и экономическую организацию маркс этим самым строгом научно формулирует ту цель которую должно преследовать всякое точное исследование экономической жизни Научное значение такого исследования состоит в выяснении тех особых исторических законов, которые регулируют возникновение, существование, развитие и смерть данного общественного организма и замену его другим, высшим организмом. Вот описание диалектического метода, который Маркс выудил из бездны журнальных и газетных заметок о «Капитале» и перевел на немецкий язык, потому что эта характеристика метода, как он сам говорит, совершенно точна. Спрашивается, упоминается ли тут хотя бы словом о триадах, трихотомиях, непререкаемости диалектического процесса и тому подобной чепухе, против которой так рыцарски воюет господин Михайловский. И Маркс вслед за этим описанием прямо говорит, что его метод прямо противоположен методу Гегеля. По Гегелю развитие идеи, по диалектическим законам триады определяет собой развитие действительности. Только в этом случае, разумеется, можно толковать о значении а не непререкаемости диалектического процесса. «По-моему, наоборот», — говорит Маркс, — «идеальное есть только отражение материального». И все дело сводится таким образом к позитивному пониманию настоящего и его необходимого развития. Для «триад» не остается и другого места, как роль крышки и шелухи. «Я кокетничал гегелевским языком», — говорит Маркс в этом же послесловии. «Которые способны интересоваться одни филистеры». Как же, спрашивается, теперь должны мы судить о человеке, который пожелал критиковать один из устоев научного материализма, то есть диалектику, и стал говорить обо всем, что вам угодно, даже о лягушках и Наполеоне, но только не о том, в чем состоит эта диалектика, не о том, действительно ли развитие общества есть естественный исторический процесс». Правильно ли материалистическое понятие об общественно-экономических формациях как особых социальных организмах? Верны ли приемы объективного анализа этих формаций? Действительно ли общественные идеи не определяют собой общественного развития, а сами определяются им и так далее? Можно ли допустить в этом случае одно только непонимание? После такой критики диалектики господин Михайловский подсовывает Марксу эти приемы доказывания посредством гегелевской триады, и, конечно, победоносно воюет против них. Относительно будущего, говорит он, имманентные законы общества поставлены исключительно диалектически. В этом и состоит упомянутое выше исключение. Рассуждение Маркса о неизбежности экспроприации экспроприаторов в силу законов развития капитализма носит исключительно диалектический характер. Идеал Маркса об общинности земли и капитала в смысле неизбежности и несомненности держится исключительно на конце гегелевской трехчленной цепи. Этот довод целиком взят у Дюринга, проводившего его в своей критической истории национальной экономии и социализма. При этом господин Михайловский ни словом не упоминает о Дюринге. Может быть, впрочем, он самостоятельно додумался до этого перевирания Маркса. Дюрингу прекрасный ответ дал Энгельс, и так как он цитирует и критику Дюринга, то мы и ограничимся этим ответом Энгельса. Читатель увидит, что он целиком относится и к господину Михайловскому. «Этот исторический очерк, генезис так называемого первоначального накопления капитала в Англии», говорит Дюринг, «представляет из себя еще сравнительно лучшее место в книге Маркса и был бы еще лучше, если бы не опирался помимо научных еще и на диалектические костыли» генгелевское отрицание отрицание, играя здесь за неимением лучших и более ясных доводов, роль повивальной бабки, благодаря услугам которой будущее высвобождается из недр прошедшего. Уничтожение индивидуальной собственности, совершившееся указанным образом с XVI века, представляет из себя первое отрицание. За ним последует другое, которое характеризуется как отрицание отрицания и вместе с тем как восстановление индивидуальной собственности, но в высшей форме, основанной на общем владении землей и орудиями труда. Если эта новая индивидуальная собственность в то же время называется господином Марксом и общинной собственностью, то в этом именно и сказывается гегелевское высшее единство, в котором противоречие устраняется «аугехобен», специально гегелевский термин, То есть по гегелевской игре слов столько же превосходится, сколько и сохраняется. Экспроприация экспроприаторов является таким образом как бы автоматическим продуктом исторической действительности в ее материальных внешних условиях. Едва ли хоть один разумный человек убедится в необходимости общинного владения землей и капиталом на основании веры в гегелевские фокусы, вроде отрицания-отрицания. Туманная уродливость представлений Маркса не может, впрочем, удивить того, кто знаком с тем, что можно сделать из такого научного материала, как Гегельевская диалектика, или, лучше, какие нелепицы должны получиться из него. Для незнакомых с этими штуками скажу прямо, что первое отрицание играет у Гегеля роль заимствованного из хитохизиса понятия грехопадения, а второе — роль высшего единства, ведущего к искуплению. На подобных фокусах, аналогии, заимствованных из области религии, конечно, уж нельзя основать логику фактов. Господин Маркс успокаивается на своей путанной идее об индивидуальной и в то же время общинной собственности и предоставляет своим адептам самим разрешить эту глубокомысленную диалектическую загадку. Так говорит господин Дюрин. «Итак», — заключает Энгельс, — Маркс не в состоянии доказать необходимость социальной революции, необходимость введения общинной собственности на землю и на произведенные трудом средства производства, не прибегая к гегелевскому отрицанию отрицания. Основывая свою социалистическую теорию на таких заимствованных у религии фокусах аналогии, он приходит к тому выводу, что в будущем обществе будет существовать собственность в одно и то же время и индивидуальная, и общинная в качестве гегелевского высшего единства устраненного противоречия. Оставим пока в стороне отрицание отрицания и посмотрим на эту собственность в одно и то же время и индивидуальную общину. Господин Дюринг называет это туманом, и он, как это неудивительно, удивительно, действительно прав в этом отношении. К несчастью, только находится в этом тумане совсем не Маркс, а опять-таки сам господин Дюринг. Поправляем Маркса, по Гегелю он подсовывает ему какое-то высшее единство собственности, о котором Маркс не сказал ни слова. Это отрицание отрицания. Оно снова создает индивидуальную собственность, но на основании приобретений капиталистической эры, кооперации свободных работников, их общинного владения землей и произведенными ими средствами производства. Превращение, основанное на собственном труде раздробленной частной собственности отдельных личностей в капиталистическую, конечно, является процессом гораздо более долгим, трудным и тяжелым, чем превращение капиталистической частной собственности, фактически уже основывающейся на общественном процессе производства, в общественную собственность. Вот и все. Таким образом, порядке созданные экспроприацией экспроприаторов, характеризуются как восстановление индивидуальной собственности на основании общинного владения землей и созданными самими работниками средствами производства. Для всякого, кто понимает немецкий язык, и русский тоже, господин Михайловский, потому что перевод совершенно точен. Это означает, что общинная собственность простирается на землю и другие средства производства, а индивидуальная собственность на остальные продукты, то есть на предметы потребления. А чтобы дело было, понятно, даже шестилетним ребятам Маркс на странице 56 русского издания страницы 30 предполагает союз свободных людей, работающих общими средствами производства и планомерно расходующих свои индивидуальные рабочие силы как одну общественную рабочую силу, то есть социалистически организованную общину, и говорит, весь продукт труда представляет из себя общественный продукт.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 Это туманная уродливость, это не нелепица, получающаяся из гегелевской диалектики. Это путаница, это глубокомысленная диалектическая загадка, которую Маркс предоставляет решить своим адептам. Опять-таки является вольным сочинением и выдумкой господина Дюринга. Теперь, продолжает Энгельс, какую же роль играет у Маркса отрицание отрицания На странице 791 и следующих, русское издание страницы 648 и следующие, Сопоставляет он окончательные результаты, изложенного на предыдущих 50, в русском издании 35, страницах экономического исторического исследования о так называемом первоначальном накоплении капитала. До капиталистической эры существовало, по крайней мере в Англии, мелкое производство на основании частной собственности работника на его средства производства. Так называемое первоначальное накопление состояло здесь в экспроприации этих непосредственных производителей, то есть в уничтожении частной собственности, основанной на собственном труде. Это уничтожение сделалось возможным потому, что упомянутое мелкое производство совместимо только с узкими, примитивными рамками производства и общества, и на известной ступени развития оно само создает материальные основания для своего уничтожения. Это уничтожение, превращение индивидуальных и раздробленных орудий производства в общественно концентрированные, образует собой первоначальную историю капитала. «Как скоро работники были превращены в пролетариев, а их средства производства в капитал, как скоро капиталистический способ производства стал на собственные ноги, дальнейшее обобществление труда и дальнейшее превращение земли и других средств производства в капитал, а следовательно и дальнейшая экспроприация частных собственников приобретает новую форму». Теперь Подлежит экспроприированию уже не работник, ведущий свое хозяйство, а капиталист, эксплуатирующий многих рабочих. Эта экспроприация совершается игрой имманентных законов самого капиталистического производства вследствие концентрации капиталов. Один капиталист побивает насмерть многих. Рука об руку с этой концентрацией или экспроприацией многих капиталистов немногими, развивается кооперативная форма процесса труда в постоянно расширяющихся размерах, развивается сознательное технологическое применение науки, планомерная общественная эксплуатация земли, превращение орудий труда в такие, которые могут быть употреблены только общинно, и экономизирование всех средств производства вследствие употребления в качестве общинных средств производства комбинированного общественного труда. Вместе с постоянно уменьшающимся числом магнатов капитала, узурпирующих и монополизирующих все выгоды этого превращения, растет масса нищеты, угнетения, рабства, деградации, эксплуатации, но также и возмущения постоянно растущего рабочего класса, обучаемого, объединяемого и организуемого самим механизмом капиталистического процесса производства. Капитал становится оковами того способа производства, который расцвел вместе с ним и под его покровом. Концентрация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимы с их капиталистической оболочкой. Она разрывается, бьет час капиталистической частной собственности, экспроприаторов экспроприируют. И теперь спрашиваю читателя: где диалектические хитрые завитки арабески, где смешение понятий, сводящее все различия к нулю, где диалектические чудеса для правоверных и фокусы по масштабу гегелевского учения о логосе, без которых Маркс, по словам Дюринга, не мог довести до конца своего изложения? Маркс доказывает исторически, и здесь вкратце резюмирует, что точно так же, как некогда мелкое производство своим собственным развитием породило условия своего уничтожения, так точно теперь капиталистическое производство породило само материальные условия, от которых оно должно погибнуть. Таков исторический процесс, и если он в то же время оказывается диалектическим, то это уже не вина Маркса, как бы фатально это ни казалось господину Дюрингу. Только теперь, покончившие со своим историко-экономическим доказательством, Маркс продолжает. Капиталистический способ производства и присвоения, следовательно, и капиталистическая частная собственность есть первое отрицание индивидуальной собственности, основанной на собственном труде. Отрицание капиталистического производства производится им самим с необходимостью естественно-исторического процесса. Это отрицание отрицаний и так далее, как выше цитировано. Таким образом, называя этот процесс отрицанием отрицания, Маркс и не помышляет о том, чтобы в этом видеть доказательства его исторической необходимости. Напротив того, после того, как он доказал исторически, что процесс этот отчасти уже действительно совершился, отчасти еще должен совершиться, Только после этого характеризует он его как такой процесс, который притом происходит по известному диалектическому закону. Вот и все. Таким образом, это опять-таки чистейшая передержка господина Дюринга, когда он утверждает, что отрицание отрицания оказывает здесь услуги повивальной бабки, при помощи которых будущее высвобождается из недр прошедшего, или будто бы Маркс требует чтобы кто-нибудь убеждался в необходимости общинного владения землей и капиталом на основании веры в закон отрицания отрицания. Читатель видит, что вся эта прекрасная отповедь Энгельса Дюрингу целиком относится к господину Михайловскому, утверждающему точно так же, что будущее у Маркса держится исключительно на конце гегелевской цепи и что убеждение в его неизбежности может основываться только на вере. Не лишнее кажется отметить по этому поводу, что все это разъяснение Энгельса помещено в той же главе, где он рассуждает о зерне, обучении Руссо и других примерах диалектического процесса. Казалось бы, одного сопоставления этих примеров с такими ясными категорическими заявлениями Энгельса и Маркса, которому учитана была предварительная рукопись этого сочинения, что не может быть и речи о том, чтобы доказывать что-нибудь триадами или о том, чтобы подсовывать в изображение действительного процесса условные члены этих триад. Совершенно достаточно, чтобы понять нелепость обвинения марксизма в гегелевской диалектике. Все различие между Дюрингом и господином Михайловским сводится к двум следующим небольшим пунктам. Во-первых, Дюринг, несмотря на то, что он без пены у рта не может говорить о Марксе, тем не менее счел необходимым в следующем параграфе своей истории упомянуть о том, что Маркс в послесловии категорически отвергает обвинение в гегельянстве. Господин же Михайловский об этом выше приведенном совершенно определенном и ясном изложении Марксом того, что он понимает под диалектическим методом, умолчал. Во-вторых, вторая оригинальность господина Михайловского состоит в том, что он сосредоточил все внимание на употреблении времен глаголов. Почему, говоря о будущем, Маркс употребляет настоящее время? С победоносным видом спрашивает наш философ. Об этом вы можете справиться в каждой грамматике, достопочтенный критик. Вам скажут, что настоящее употребляется вместо будущего, когда это будущее представляется неизбежным и несомненным. Но почему же это? Почему оно несомненно, тревожится господин Михайловский, желая изобразить такое сильное волнение, чтобы оно могло оправдать даже передержку? И на этот счет Маркс дал совершенно определенный ответ. Можно считать его недостаточным или неверным, но тогда надо показать, в чем именно и почему именно он неверен, а не говорить вздора о гигельянстве. Было время, когда господин Михайловский не только сам знал, в чем состоит этот ответ, но и других поучал. Господин Жуковский, писал он в 1877 году, мог основательно считать гадательным построение Маркса насчет будущего, но он не имел нравственного права обходить вопрос об обществлении труда, которому Маркс придает огромное значение. Ну, конечно, Жуковский в 1877 году не имел нравственного права обходить вопрос, а господин Михайловский в 1894 году имеет такое нравственное право. Может быть, что позволено Юпитеру, то не позволено быку? Не могу не вспомнить здесь одного курьеза насчет понимания этого обосчисления, высказанного некогда отечественными записками. В номере 7 За 1883 год помещено было там письмо в редакцию некоего господина Постороннего, который точно так же, как и господин Михайловский, считал построение Маркса насчет будущего гадательным. В сущности, рассуждает этот господин, общественная форма труда при господстве капитализма сводится к тому, что несколько сот или тысяч рабочих точат, бьют, вертят, накладывают, подкладывают, тянут и совершают еще множество других операций в одном помещении. Общий же характер этого режима прекрасно выражается поговоркой «каждый за себя, а уж Бог за всех». Причем тут общественная форма труда? Вот это сразу уже видно, что понял человек, в чем дело. Общественная форма труда сводится к работе в одном помещении. И после таких диких мыслей в одном из лучших еще русских журналов нас хотят уверить, что теоретическая часть капитала общепризнана наукой. Да не будучи в силах ничего маломальски серьезного возразить против капитала, общепризнанная наука стала расшаркиваться перед ним, продолжая в то же время выказывать самое элементарное невежество и повторять старые пошлости школьной экономии. Приходится остановиться несколько на этом вопросе, чтобы показать господину Михайловскому, в чем состоит сущность дела, которую он по своей постоянной привычке совершенно обошел. Обобществование труда капиталистическим производством состоит совсем не в том, что люди работают в одном помещении, это только частичка процесса, а в том, что концентрация капиталов сопровождается специализацией общественного труда, уменьшением числа капиталистов в каждой данной отрасли промышленности и увеличением числа особых отраслей промышленности, в том, что многие раздробленные процессы производства сливаются в один общественный процесс производства. Если, например, в эпоху кустарного ткачества мелкие производительные дети сами пряли пряжу и выделывали из нее ткани, то мы имели немного отраслей промышленности, придение и ткачество сливались вместе. Если же производство обобществляется капитализмом, то число особых отраслей промышленности увеличивается. Отдельно производится бумага придения, отдельно ткачество. Самое это обособление, и концентрация производства вызывают новые отрасли, производство машин, добывание каменного угля и так далее. Каждой отрасли промышленности, сделавшиеся теперь более специализированной, число капиталистов становится все меньше. Это значит, что общественная связь между производителями все более и более укрепляется. Производители сплачиваются в одно целое. Разрозненные мелкие производители производили каждый по нескольку операций за раз, и потому были сравнительно независимы от других. Если, например, кустарь сам сеял лен, сам прял и ткал, он был почти независим от других. На таком-то режиме мелких, раздробленных товаропроизводителей и только на нем оправдывалась поговорка «каждый за себя, а за всех Бог», то есть анархия рыночных колебаний. Совсем иначе обстоит дело при достигнутом благодаря капитализму об труда. Фабрикант, производящий ткани, зависит от бумагопредельного фабриканта. Этот последний от капиталиста-плантатора, посеявшего хлопок, от владельца машиностроительного завода, каменно-угольной копии и так далее, и так далее. В результате получается то, что ни один капиталист не может обойтись без других. Ясное дело, что поговорка «каждый за себя» к такому режиму совсем уже неприложима. Здесь уже каждый работает на всех и все на каждого. И Богу не остается места ни в качестве заоблачной фантазии, ни в качестве земного золотого тельца. Характер режима совершенно меняется. Если во время режима существования мелких, раздробленных предприятий в каком-нибудь из них останавливалась работа, это отражалось лишь на небольшом числе членов общества, не производило общего замешательства и потому не вызывало общего внимания, не побуждало к общественному вмешательству в дело. Но если такая остановка произошла в крупном предприятии, посвященном очень уж сильно специализированной отрасли промышленности, и потому работающим чуть ли не на все общество, и в свою очередь зависящим от всего общества, я беру для простоты случай, когда обобществление достигло своей кульминационной точки, тогда уже должно остановиться дело во всех остальных предприятиях общества, потому что они могут получить необходимые продукты только из этого предприятия, могут реализовать все свои товары только при наличности, его товаров. Все производства сливаются таким образом в один общественный производительный процесс, а между тем каждое производство ведется отдельным капиталистом, завися от его произвола, отдавая общественные продукты в его частную собственность. Неужели же не ясно, что форма производства становится в непримиримое противоречие с формой присвоения? Неужели не очевидно, что последнее не может не приспособиться к первой, не может не сделаться тоже общественной, то есть социалистической? Астроумный остроумный филистер из отечественных записок сводит все к работе в одном помещении. Вот уж поистине попал пальцем в небо. Я писал один только материальный процесс, одно изменение производственных отношений, не коснувшись социальной стороны процесса, объединения, сплачивания, организации рабочих, так как это производное второстепенное явление. Если российским демократам приходится разъяснять такие азбучные вещи, то причина этого лежит в том, что они до такой степени погрязли по уши в мещанских идеях, что решительно не в состоянии представить себе иных порядков, кроме мещанских. Возвратимся, однако, к господину Михайловскому. Что возразил он против тех фактов и соображений, на которых Маркс основал вывод о неизбежности социалистического строя в силу самих законов развития капитализма? Показал ли он, что в действительности при товарной организации общественного хозяйства не происходит роста специализации общественного процесса труда, концентрации капиталов и предприятий, обобществления всего процесса труда? Нет, нет он не привел ни одного указания в опровержение этих фактов. Поколебал ли он то положение, что капиталистическому обществу присуща анархия, не мирящаяся с обобщением труда? Он ничего не сказал об этом. Доказывал ли он, что объединение процесса труда всех капиталистов в один общественный процесс труда может ужиться с частной собственностью, что возможен и мыслим иной выход из противоречия, кроме указанного Марксом? Нет, он ни слова не сказал об этом. На чем же держится его критика? На подтасовках, передержках и на потоке фраз, представляющих собой не что иное, как погремушки. Как назвать иначе, в самом деле, такие приемы, когда критик, наговоривший предварительно много чепухи насчет тройственно-последовательных шагов истории, задает Марксу серьезным видом такой вопрос «А дальше что?» То есть, как пойдет история за той конечной стадией процесса, которую он обрисовал? Извольте видеть, Маркс с самого начала своей литературной и революционной деятельности с полнейшей определенностью заявил свои требования от социологической теории. Она должна точно изображать действительный процесс и ничего более. Сравните, например, коммунистический манифест о критерии теории коммунистов. В своем капитале он строжайше соблюл это требование, поставив своей задачей научный анализ капиталистической общественной формации. Он поставил точку, доказавший что действительно происходящее перед нашими глазами развитие этой организации имеет такую-то тенденцию, что она неизбежно должна погибнуть и превратиться в другую высшую организацию. А господин Михайловский, обойдя всю сущность доктрины Маркса, задает свой глупейший вопрос «А что дальше?» и глубокомысленно добавляет. «Я должен откровенно признаться, что не совсем ясно представляю себе ответ Энгельса, но зато мы должны откровенно признаться, господин Михайловский, что совсем ясно представляем себе дух и приемы такой критики». Или еще такое рассуждение. В середине века марксовая индивидуальная собственность, основывающаяся на собственном труде, не была ни единым, ни преобладающим фактором даже в области экономических отношений. Рядом с ней существовало многое другое, к чему, однако, диалектический метод в толковании Маркса, а не в переверании господина Михайловского, Не предлагает возвращаться. Очевидно, что все эти схемы не представляют картины исторической действительности или даже только ее пропорций, а только удовлетворяют склонности человеческого ума мыслить всякий предмет в состояниях прошедшего, настоящего и будущего. Даже приемы ваших передержек, господин Михайловский, однообразны до тошноты. Сначала подсунул схему Маркса, претендующую на формулирование действительного процесса развития капитализма. И ни на что другое. Намерение доказывать, чтобы это ни было триадами. Затем констатирует, что схема Маркса не соответствует этому навязанному ей господином Михайловским плану. Третья стадия восстанавливает только одну сторону первой стадии, опуская все остальные. И развязаннейшим образом делает вывод, что схема очевидно не представляет картины исторической действительности. Мыслима ли серьезная полемика с таким человеком, неспособным, употребляя выражение Энгельса о Дюринге, даже по исключению цитировать точно? Можно ли тут возражать, когда публику уверяют, что схема очевидно не соответствует действительности, не сделавшей даже попытки показать в чем-нибудь ее неверность? Вместо того, чтобы критиковать действительное содержание марксистских воззрений, господин Михайловский упражняет свою остроумие насчет категории прошедшего, настоящего и будущего. Энгельс, например, возражая против вечных истин господина Дюринга, говорит, что нам в настоящее время проповедуют троякую мораль — христианско-феодальную, буржуазную и пролетарскую. Так что прошедшее, настоящее и будущее имеют свои теории морали. Господин Михайловский по поводу этого рассуждает... Я думаю, что в основании всех тройственных делений истории на периоды лежат именно категории прошедшего, настоящего и будущего. Какое глубокое мысль. Да кто же не знает, что если рассматривать какое угодно общественное явление в процессе его развития, то в нем всегда окажутся остатки прошлого, основы настоящего и зачатки будущего. Ну а разве, например, Энгельс думал утверждать, чтобы история морали, он ведь говорил только о настоящем, ограничилась тремя указанными моментами, чтобы феодальной морали не предшествовала бы, например, рабская, а этой последней мораль первобытной коммунистической общины? Вместо того, чтобы серьезно критиковать попытку Энгельса разобраться в современных течениях моральных идей посредством материалистического их объяснения, господин Михайловский угощает нас пустейшим фразерством. По поводу этих примеров критики господина Михайловского, открывшейся заявлением, что он не знает, в каком сочинении изложено материалистическое понимание истории, небесполезно, может быть, напомнить, что было время, когда автор знал одно из этих сочинений и умел правильнее оценить его. В 1877 году господин Михайловский так отзывался о капитале. «Если снять с капитала тяжелую, неуклюжую, ненужную крышку гегельянской диалектики, Что за странность такая? Отчего это в 1877 году гегельянская диалектика была ненужной, а в 1894 году вышло так, что материализм опирается на непререкаемость диалектического процесса? То, независимо от других достоинств этого сочинения, мы увидим в нем превосходно разработанный материал для решения общего вопроса об отношении форм к материальным условиям их существования и превосходную постановку этого вопроса для известной области. Отношение форм к материальным условиям их существования — это ведь и есть тот вопрос о соотношении разных сторон общественной жизни, о надстройке идеологических общественных отношений над материальными, в известном решении которого и состоит доктрина материализма. Пойдем дальше. Собственно говоря, весь капитал посвящен исследованию того, Как раз возникшая общественная форма все развивается, усиливает свои типические черты, подчиняя себе, ассимилируя открытия, изобретения, улучшение способов производства, новые рынки, самую науку, заставляя их работать на себя. И, как, наконец, дальнейших изменений материальных условий данная форма выдержать не может. Удивительное происшествие. В 1877 году весь капитал был посвящен материалистическому исследованию данной общественной формы, в чем же ином состоит материализм, как не в объяснении общественных форм материальными условиями. А в 1894 году стало так, что неизвестно даже где, в каком сочинении искать изложение этого материализма. В 1877 году в «Капитале» было исследование того, как дальнейших изменений материальных условий данная форма, то есть капиталистическая, не правда ли, выдержать не может. Это заметьте. А в 1894 году оказалось так, что никакого исследования совсем нет. А убеждение в том, что капиталистическая форма не может выдержать дальнейшего развития производительных сил, держится исключительно на конце Гегелевской триады. В 1877 году господин Михайловский писал, что анализ отношений данной общественной формы к материальным условиям ее существования навсегда останется памятником логической силы и громадной эрудиции автора. А в 1894 году он объявляет, что доктрина материализма никогда и нигде не была проверена и обоснована научно. Удивительное происшествие. Что же это такое в самом деле означает? Что такое случилось? Случилось два обстоятельства. Во-первых, русский крестьянский социализм 70-х годов, фыркавший на свободу ради ее буржуазности, боровшийся с яснолобами либералами, усиленно замазывавшими антагонистичность русской жизни и мечтавший о крестьянской революции, совершенно разложился и породил тот пошлый мещанский либерализм, который усматривает бодрящие впечатления в прогрессивных течениях крестьянского хозяйства, забывая, что они сопровождаются и обусловливаются массовой экспроприацией крестьянства. Во-вторых, в 1877 году господин Михайловский так увлекался своей задачей защитить сангвиника, то есть социалиста-революционера, Маркса, от либеральных критиков, что он не заметил несовместимости метода Маркса с его собственным методом. Но вот разъяснили ему это непримиримое противоречие между диалектическим материализмом и субъективной социологией. Разъяснили статьи и книги Энгельса, разъяснили русские социал-демократы, У Плеханова не раз встречаются очень меткие замечания по адресу господина Михайловского. И господин Михайловский, вместо того, чтобы серьезно приняться за пересмотр вопроса, просто-напросто закусил у дела. Вместо приветствия Маркса, выраженного им в 1872 и 1877 годах, Он лает теперь на него из-за подворотни сомнительного качества похвалы шумит и брызжит против русских марксистов, не желающих удовлетворяться охраной экономически слабейшего, товарными складами, улучшениями в деревне, музеями и артелями для кустарей и тому подобными благонамеренными мещанскими прогрессами, и желающих оставаться сангвиниками, сторонниками социальной революции, обучать, руководить и организовать действительно революционные общественные элементы. После этого небольшого отступления в область давно прошедшего можно, кажется, и закончить разбор критики господина Михайловского теории Макса. Попробуем же подвести итоги и резюмировать доводы критика. Доктрина, которую он вознамерился разрушить, опирается, во-первых, на материалистическое понимание истории, и, во-вторых, на диалектический метод. Что касается до первого, то критик заявил прежде всего, что он не знает, в каком сочинении изложен материализм. Не найдя нигде этого изложения, он принялся сам сочинять, что такое материализм. Чтобы дать понятие о чрезмерных претензиях этого материализма, он сочинил, будто материалисты претендуют на то, что объяснили все прошедшее, настоящее и будущее человечества. А когда потом по справке с подлинным заявлением марксистов оказалось, что объясненные считают одну только общественную формацию, тогда критик решил, что материалисты суживают поле действия материализма, чем, мол, и побивают себя. Чтобы дать понятие о приемах выработки этого материализма, он сочинил, будто материалисты сами признавались в слабости познаний для такого дела, как выработка научного социализма, несмотря на то, что в слабости познаний Маркс и Энгельс сознавались в 1845-1846 годах по отношению к экономической истории вообще, и несмотря на то, что это сочинение, доказывавшее слабость их познания, они никогда не печатали. После таких прелюдий подарили нас и критикой. Капитал был уничтожен тем, что касается одного только периода. Тогда как критику нужны все периоды еще тем, что капитал не утверждает экономический материализм, а просто касается его. Аргументы настолько, очевидно, веские и серьезные, что пришлось признать, что материализм никогда не был научно обоснован. Затем против материализма приведен был тот факт, что человек, совершенно посторонний этой доктрине, изучавшей доисторические времена совсем в другой стране, пришел к материалистическим же выводам. Чтобы показать далее, что где-то производство совсем неправильно притянуто к материализму, что это одно словесное ухищрение, критик стал доказывать, что экономические отношения представляют надстройку над половыми и семейными. Указания, которые даны были при этом серьезным критикам в поучении материалистам, обогатили нас глубокой истиной, что наследство невозможно без детопроизводства, что к продуктам этого детопроизводства примыкает сложная психика, и что дети воспитываются в духе отцов. Попутно узнали мы также, что национальные связи – продолжение и обобщение родовых. Продолжая свои теоретические изыскания о материализме, критик заметил, что содержание многих аргументов марксистов состоит в том, что угнетение эксплуатации масс необходимы при буржуазном режиме, и что этот режим необходимо должен превратиться в социалистический. И вот он не замедлил объявить, что необходимость – слишком общая скобка, если не сказать о том, что именно люди считают необходимым, и что поэтому марксисты – мистики и метафизики. Критик заявил также, что полемика Маркса с идеалистами одностороння, не сказавши ни слова о том, как относятся воззрения этих идеалистов к субъективному методу и как относятся к ним диалектический материализм Маркса. Что касается до второго устоя марксизма, диалектического метода, то достаточно было одного толчка смелого критика, чтобы свалить этот устой. И толчок был очень меткий. Критик возился и трудился с неимоверными усилиями над опровержением того, будто триадами можно что-либо доказывать, умолчавший о том, что диалектический метод состоит совсем не в триадах, что он состоит именно в отрицании приемов идеализма и субъективизма в социологии. Другой толчок специально направлен был против Маркса. При помощи доблестного господина Дюринга критик подсунул Маркшу невероятный вздор, будто он доказывал необходимость гибели капитализма триадами и победоносно воевал против этого вздора. Вот эпопея блестящих побед нашего известного социолога. Не правда ли, как поучительно, Буренин, созерцание этих побед? Нельзя не коснуться здесь еще одного обстоятельства, не имеющего прямого отношения к критике доктрины Маркса, но крайне характерного для выяснения идеалов и понимания действительности критикам. Это отношение его к рабочему движению на Западе. Выше было приведено заявление господина Михайловского, что материализм не оправдал себя в науке, может быть, в науке германских друзей народа, но этот материализм, рассуждает господин Михайловский, действительно очень быстро распространяется в рабочем классе. Как же объясняет этот факт господин Михайловский? Что касается успеха, которым экономический материализм пользуется, так сказать, в ширину, говорит он, его распространенности в критически непроверенном виде, то центр тяжести этого успеха лежит не в науке, а в житейской практике, устанавливаемой перспективами в сторону будущего. Какой иной смысл может иметь эта неуклюжая фраза о практике, устанавливаемой перспективами в сторону будущего, кроме того, что материализм распространяется не потому, чтобы он правильно объяснил действительность, а потому что он отвернулся от этой действительности в сторону перспективы. И дальше говорится... Перспективы эти не требуют от усвояющего их немецкого рабочего класса и принимающего горячее участие в его судьбе ни знаний, ни работы критической мысли, они требуют только веры. Другими словами, распространение материализма и научного социализма вширь зависит от того, что эта доктрина обещает рабочим лучшее будущее. Да ведь достаточно самого элементарного знакомства с историей социализма и рабочего движения на Западе, чтобы видеть всю вздорность и фальшь этого объяснения. Всякий знает, что никаких собственных перспектив будущего никогда научный социализм не рисовал. Он ограничивался тем, что давал анализ современного буржуазного режима, изучал тенденции развития капиталистической и общественной организации только... Мы не говорим миру, писал Маркс еще в 1843 году, и он в точности выполнил эту программу, мы не говорим миру перестань бороться, вся твоя борьба пустяки. Мы даем ему истинный лозунг борьбы, мы только показываем миру, за что, собственно, он борется, а осознание – такая вещь, которую мир должен приобрести себе, хочет он этого или нет. Всякий знает, что, например, капитал – это главное основное сочинение, излагающее научный социализм, ограничивается самыми общими намеками насчет будущего, прослеживает только те, теперь уже имеющиеся на лицо элементы, из которых вырастает будущий строй. Всякий знает, что по части перспектив будущего неизмеримо больше давали прежние социалисты, которые со всеми подробностями… Разрисовывали будущее общество, желая увлечь человечество картиной таких порядков, когда люди обходятся без борьбы, когда их общественные отношения основываются не на эксплуатации, а на истинных началах прогресса, соответствующих условиям человеческой природы. Однако, несмотря на целую фалангу талантливейших людей, излагавших эти идеи, убежденнейших социалистов, Их теории оставались в стороне от жизни, их программы в стороне от народных политических движений, пока крупная машинная индустрия не вовлекла в водоворот политической жизни массой рабочего пролетариата, и пока не был найден истинный лозунг его борьбы. Этот лозунг найден был Марксом, не утопистом, а строгим, местами даже сухим ученым. Как отзывался о нем господин Михайловский в давно прошедшие времена, в 1872 году, найден совсем не посредством каких-нибудь перспектив, а посредством научного анализа современного буржуазного режима, посредством выяснения необходимости эксплуатации при наличности этого режима, посредством исследования законов его развития. Господин Михайловский может, конечно, уверять читателей русского богатства, что усвоение этого анализа не требует ни знания, ни работы мысли, но мы видели уже у него самого, и увидим еще больше у его сотрудника-экономиста такое грубое непонимание азбучных истин, установленных этим анализом, что подобное заявление в состоянии вызвать, разумеется, только улыбку» остается неоспоримым фактом распространения и развития рабочего движения именно там и постольку, где и поскольку развивается крупная капиталистическая машинная индустрия. Успех социалистической доктрины именно в том случае, когда она оставляет рассуждения об общественных условиях, соответствующих человеческой природе, и берется за материалистический анализ современных общественных отношений, за выяснение необходимости теперешнего режима эксплуатации. Попытавшись обойти действительные причины успеха материализма в рабочей среде посредством прямо уж противоположной истине характеристики отношения этой доктрины к перспективам, господин Михайловский начинает теперь самым пошлым, мещанским образом глумиться над идеями и тактикой западноевропейского рабочего движения. Как мы видели, он не сумел буквально ни одного довода привести против доказательств Маркса о неизбежности превращения капиталистического строя в социалистический вследствие обобществления труда, и тем не менее он развязнейшим образом иронизирует на тем, будто армия пролетариев подготовляет экспроприацию капиталистов, вслед за чем прекратится уже всякая классовая борьба и наступит на земле мир и в человеческих благоволение. Он, господин Михайловский, знает гораздо более простые и верные пути к осуществлению социализма, чем этот. Нужно только, чтобы друзья народа поподробнее указали ясные и неприложные пути желанной экономической эволюции. И тогда этих друзей народа, наверное, призовут для решения практических экономических проблем. Смотрите статью господина Южакова «Вопросы экономического развития России. Номер одиннадцатый российского богатства». А пока... Пока рабочие должны подождать, положиться на друзей народа и не начинать с неосновательной самоуверенностью самостоятельной борьбы против эксплуататоров. Желая окончательно поразить насмерть эту неосновательную самоуверенность, наш автор с пафосом негодует против этой науки, умещающейся чуть ли не в карманном словаре. Какой ужас в самом деле! Наука и социал-демократические брошюры, стоящие гроши и умещающиеся в кармане. Не ясно ли, до какой степени неосновательно самоуверены те люди, которые лишь постольку и ценят науку, поскольку научат эксплуатируемых самостоятельной борьбе за свое освобождение, учат сторониться от всяких друзей народа, замазывающих антагонизм классов и желающих на себя взять все дело, и которые поэтому излагают эту науку в грошовых изданиях, так шокирующих филистеров. То ли бы дело, если бы рабочие предоставили свою судьбу друзьям народа, они показали бы им настоящую многотомную университетскую и филистерскую науку, подробно ознакомили бы их с общественной организацией, соответствующей человеческой природе, если бы только рабочие согласились подождать и не начинали сами борьбы с такой неосновательной самоуверенностью. Прежде чем переходить ко второй части критики господина Михайловского, направленной уже не против теории Маркса вообще, а против русских социал-демократов в частности, нам приходится сделать некоторое отступление. Дело в том, что господин Михайловский, точно так же, как он, критикует Маркса, не только не попытался точно изложить его теорию, но прямо-таки извратил ее точно так же совсем уже безбожно переверяет идеи русских социал-демократов. Необходимо восстановить правду, сделать это всего удобнее посредством сопоставления идей прежних русских социалистов с идеями социал-демократов. Изложение первых заимствую из статьи господина Михайловского в «Русской мысли» за 1892 год, номер шестой, в которой он говорил тоже о марксизме и говорил, в укор ему будет сказано в приличном тоне, не касаясь вопросов, о которых трактовать в подцензурной прессе можно только по-буренецки, не смешивая марксистов со всякой грязью, и в противовес ему, или, по крайней мере, если не в противовес, то в параллель, излагал свои взгляды. Я ничуть не желаю, конечно, обижать ни господина Михайловского, то есть причислять его к социалистам, ни русских социалистов, приравнивая к ним господина Михайловского. Я думаю только, что ход аргументации у тех и другого в сущности один и тот же. Разница же заключается в степени твердости, прямоты и последовательности убеждений». Излагая идеи отечественных записок, господин Михайловский писал, В состав нравственно-политических идеалов мы вводили принадлежность земли земледельцу и орудий труда производителю. Исходная точка, как видите, самая благонамеренная, полная самых добрых пожеланий. Существующие еще у нас средневековые формы труда сильно расшатаны, но мы не видели резона совсем кончать с ними в угоду каких бы то ни было доктрин, либеральных или нелиберальных. Странное рассуждение. Ведь какие бы то ни было формы труда могут быть расшатаны только вследствие замены их другими какими-нибудь формами. А между тем мы не находим у нашего автора, да не нашли бы ни у кого из его единомышленников, даже попытки анализа этих новых форм и объяснения их, а также выяснения причин вытеснения этими новыми формами старых. Еще более странная вторая часть рады Мы не видели резона кончать с этими формами в угоду доктрин. Какими же это средствами обладаем мы, то есть социалисты, смотри выше сделанную оговорку, для того, чтобы кончать с формами труда, то есть чтобы перестраивать данные производственные отношения между членами общества? Неужели не нелепа мысль о переделке этих отношений по доктрине? Послушаем дальше. Задача наша не в том, чтобы вырастить непременно самобытную цивилизацию из собственных национальных недр, но и не в том, чтобы перенести на себя западную цивилизацию целиком со всеми раздирающими ее противоречиями. Надо брать хорошее отовсюду, откуда можно, а свое оно будет или чужое — это уже вопрос не принципа, а практического удобства. По-видимому, это столь просто, ясно и понятно, что и разговаривать не о чем. И в самом деле, как это просто? Хорошее — брать отовсюду и дело в шляпе. От средневековых форм взять принадлежность средств производства работнику, а от новых, то есть капиталистических форм, взять свободу, равенство, просвещение культуру. И разговаривать не о чем. Субъективный метод социологии тут весь как на ладони. Социология начинает с утопии – принадлежность земли работнику и указывает условия осуществления желательного – взять хорошее оттуда-то, да еще оттуда. Философ этот чисто метафизически смотрит на общественные отношения как на простой механический агрегат тех или других институтов, простое механическое исцепление тех или других явлений. Он вырывает одно из таких явлений, принадлежность земли земледельцу в средневековых формах, и думает, что его можно точно так же пересадить во всякие другие формы, как кирпич переложить из одного здания в другое. Но ведь это же значит не изучать общественные отношения, а уродовать подлежащий изучению материал. Ведь действительность не знает этой принадлежности земли земледельцу отдельно и самостоятельно существующей, как вы ее взяли. Это только одно из звеньев тогдашних производственных отношений, которые состояли в том, что земля разделена была между крупными землевладельцами помещиками, что помещики наделяли крестьян этой землей для того, чтобы эксплуатировать их. Так что земля была как бы натурально Заработной платы. Она давала крестьянину необходимые продукты, чтобы он мог производить прибавочный продукт на помещика. Она являлась фондом для несения крестьянами повинностей в пользу помещика. Почему автор не проследил этой системы производственных отношений, ограничился тем, что вырвал одно явление, представив его таким образом в совершенно ложном свете? Потому что автор не умеет обращаться с общественными вопросами. Он Повторяю, что, пользуюсь рассуждениями господина Михайловского только как примером для критики всего русского социализма, совсем и не задается целью объяснить тогдашние формы труда, представить их как известную систему производственных отношений, как известную общественную формацию. Ему чужд, говоря языком Маркса, диалектический метод, обязывающий смотреть на общество как на живой организм в его функционировании и развитии. Вовсе и не задаваясь вопросом о причинах вытеснения старых форм труда новыми, он повторяет в рассуждении об этих новых формах совершенно такую же ошибку. Для него достаточно констатировать, что эти формы расшатывают принадлежность земли и земледельцу, то есть, общее, говоря, выражается в отделении производителя от средств производства и осудить это как соответствующее идеалу. И опять-таки рассуждение его совершенно нелепо. Он вырывает одно явление – обезземления и, не пробуя представить его как член другой уже системы производственных отношений, основанной на товарном хозяйстве, необходимо порождающем конкуренцию между товаропроизводителями, неравенство, разорение одних и обогащение других. Он отметил одно явление – разорение массы, отодвинув другое – обогащение меньшинства – и тем поставил себя в невозможность понять ни то, ни другое. И такие приемы называют еще «искать ответы на вопросы жизни в их плотью и кровью одетой форме». Русское богатство номер 1 за 1894 год. Тогда как он, как раз наоборот, не умея не желая объяснить действительность, взглянуть ей прямо в лицо, Убежал позорно от этих вопросов жизни с ее борьбой имущего против неимущего в область невинных утопий. Это он называет «искать ответы на вопросы жизни в идеальной постановке их жгучей и сложной реальной действительности». Русское богатство номер первый. Тогда как он на самом деле не сделал и попытки анализа объяснения этой реальной действительности. Вместо этого он дал нам утопию, сочиненную из бессмысленнейшего выдергивания отдельных элементов из разных общественных формаций, из средневековой взял то-то, из новой то-то и так далее. Понятно, что теория, основанная на этом, не могла не остаться в стороне от действительной общественной эволюции по той простой причине, что жить-то и действовать приходилось нашим утопистам не в тех общественных отношениях, которые составлены из взятых оттуда-то, до да туда элементов, а в тех, которые определяют отношение крестьянина к кулаку, хозяйственному мужику, кустаря к скупщику, рабочего к фабриканту и которые были совершенно непоняты ими. Их попытки и усилия переделать эти непонятные отношения по своему идеалу не могли не потерпеть неудачи. Вот в самых общих чертах очерк того положения вопроса о социализме в России, когда народились русские марксисты. Они начали именно с критики субъективных приемов прежних социалистов, не удовлетворяясь констатированием эксплуатации и осуждением ее, они пожелали объяснить ее. Видя, что вся переформенная история России состоит в разорении массы и в обогащении меньшинства, наблюдая гигантскую экспроприацию мелких производителей наряду с поместным техническим прогрессом, Замечая, что эти полярные течения возникают и усиливаются там и постольку, где и поскольку развивается и упрочивается товарное хозяйство, они не могли не заключить, что имеют дело с буржуазной капиталистической организацией общественного хозяйства, необходимо порождающей экспроприацию и угнетение масс. Их практическая программа прямо уже определялась этим убеждением. Она сводилась к тому, чтобы примкнуть к этой борьбе пролетариата с буржуазией, борьбе неимущих классов против имущих, которая составляет главное содержание экономической действительности России, начиная от глухой деревушки и кончая новейшей усовершенствованной фабрикой. Как примкнуть? Ответ подсказала им опять-таки сама действительность. Капитализм довел главные отрасли промышленности до стадии крупной машинной индустрии, а в обществе и в таким образом производство он создал материальные условия новых порядков и в то же время создал новую социальную силу – класс фабрично-заводских рабочих городского пролетариата. Подвергаясь такой же буржуазной эксплуатации, каковой является по своей экономической сущности эксплуатация всего трудящегося населения России, этот класс поставлен, однако, в особо выгодные условия по отношению к своему освобождению. Он ничем не связан уже со старым, целиком построенным на эксплуатации обществом. Самые условия его труда и обстановка жизни организуют его, заставляют мыслить, дают возможность выступить на арену политической борьбы. Естественно, что социал-демократы обратили все свое внимание и все надежды на этот класс, что они свели свою программу к развитию его классового самосознания, направили всю свою деятельность к тому, чтобы помочь ему подняться на прямую политическую борьбу против современного режима и втянуть в эту борьбу весь русский пролетариат. Посмотрим теперь, как воюет господин Михайловский против социал-демократов. Что приводит он в возражение против их теоретических воззрений, против их политической и социалистической деятельности? Теоретические воззрения марксистов излагаются критиком следующим образом. «Истина, по словам будто бы марксистов, состоит в том, что по имманентным законам исторической необходимости Россия разовьет свое капиталистическое производство со всеми его внутренними противоречиями, с поеданием малых капиталов крупными, а тем временем оторванный от земли мужик обратится в пролетария объединиться, обобществиться, и дело будет в шляпе, которую и останется только надеть на голову осчастливленному человечеству. Извольте видеть, марксисты, значит, ничем не отличаются от друзей народа в понимании действительности, но только в представлении будущего. Они совсем, должно быть, не занимаются настоящим, а только перспективами что именно такова мысль господина Михайловского, в этом не может быть сомнения. Марксисты, говорит он, вполне уверены, что в их провидениях будущего нет ничего утопического, а все взвешено и смерено по предписаниям строгой науки. И, наконец, еще яснее, марксисты веруют и исповедуют неприложность абстрактной исторической схемы. Одним словом, мы имеем перед собой то бананейшее и пошлейшее обвинение марксистов, на котором с давних пор выезжают все те, кто не может возразить что-либо по существу против их воззрений. Марксисты исповедуют неприложность абстрактной исторической схемы. Ведь это же сплошная ложь и выдумка. Ни один из марксистов нигде и никогда не аргументировал таким образом, что в России должен быть капитализм, потому что он был на Западе и так далее. Ни один из марксистов никогда не видел в теории Маркса какой-нибудь общеобязательной философско-исторической схемы, чего-нибудь большего, чем объяснение такой-то общественно-экономической формации. Один только субъективный философ господин Михайловский ухитрился обнаружить такое непонимание Маркса, что усмотрел у него общую философскую теорию, в ответ на что и получил совершенно определенное разъяснение Маркса, что он ошибся в адресе. Никогда ни один марксист не основывал своих социал-демократических воззрений на чем-нибудь ином, как на соответствии ее с действительностью и историей данных, то есть русских общественно-экономических отношений, да и не мог основывать, потому что это требование от теории совершенно ясно и определенно заявлено и положено во главу угла всего учения самим основателем марксизма Марксом. Конечно, господин Михайловский может сколько угодно опровергать эти заявления тем, что он собственными ушами слышал именно исповедание абстрактной исторической схемы. Но какой же нам, социал-демократам, или кому бы то ни было дело до того, что господину Михайловскому приходилось выслушивать от его собеседников всякий абсурдный вздор? Не доказывает ли это только того, что он очень счастливо выбирает своих собеседников и ничего больше? Очень возможно, конечно, что эти остроумные собеседники остроумного философа именовали себя марксистами, социал-демократами и тому подобным, но кто же не знает, что в настоящее время, как это давно уже замечено, всякий прохвост любит рядиться в красные платья. Все это писано в предположении, что господин Михайловский действительно слышал исповедания абстрактных исторических схем и что он ничего не переврал, Считаю, однако, безусловно необходимым по этому поводу оговориться, за что купил, зато и продал. И если господин Михайловский настолько прозорлив, что не может отличить таких ряжных от марксистов, или если он настолько глубоко понял Маркса, что не заметил этого усиленнейшего выдвигаемого им критерия всей его доктрины формулирования? того, что совершается перед нашими глазами, то это доказывает опять-таки только, что господин Михайловский неумен и ничего больше. Во всяком случае, если он брался за полемику в печати против социал-демократов, он должен был иметь в виду ту группу социалистов, которые уже давно носят такое имя и носят его одна, так что других нельзя смешать с нею, и которые имеют своих литературных представителей Плеханова и его кружок. Если бы он сделал так, а так, очевидно, должен был бы поступить всякий маломальский порядочный человек и обратился хотя бы к первому социал-демократическому сочинению книги Плеханова «Наши разногласия», он увидал бы там на первых же страницах категорическое заявление автора от лица всех членов кружка «Мы ни в каком случае не хотим прикрывать свою программу авторитетом великого имени», то есть авторитетом Маркса. Понимаете вы русский язык, господин Михайловский? Понимаете вы разницу между исповеданием абстрактных схем и отрицанием всякого авторитета Маркса в суждении о русских делах? Понимаете ли вы, что, выдавая первое суждение, которое вам посчастливилось слышать от ваших собеседников, за марксистское и оставляя без внимания печатное заявление одного из выдающихся членов социал-демократии от имени всей группы, вы поступили нечестно? И дальше заявление делается еще более определенное. Повторяю, говорит Плеханов, между самыми последовательными марксистами возможно разногласие по вопросу об оценке современной русской действительности, и наша доктрина — первый опыт применения данной научной теории к анализу весьма сложных и запутанных общественных отношений. Кажется, трудно говорить яснее. Марксисты заимствуют, безусловно, из теории Маркса только драгоценные приемы, без которых невозможно выяснение общественных отношений. И, следовательно, критерии своей оценки этих отношений видят совсем не в абстрактных схемах и тому подобном вздоре, а в верности и соответствии ее с действительностью. Или, может быть, вы думаете, что, делая такие заявления, автор на самом деле рассуждал иначе? Но это неправда. Вопрос, которым он занимался, состоял в том, Должна ли Россия пройти через капиталистическую фазу развития? Вопрос этот был, следовательно, формулирован совсем не по-марксистски, а по субъективным методам разных отечественных философов, видящих критерии этого долженствования не то в политике начальства, не то в деятельности общества, не то в идеале общества, соответствующего человеческой природе и тому подобной билиберде. Спрашивается теперь, как должен был отвечать на подобный вопрос человек, исповедующий абстрактные схемы? Очевидно, он стал бы говорить о непререкаемости диалектического процесса, об общей философском значении теории Маркса, о неизбежности для каждой страны пройти через фазу и так далее, и так далее. И как отвечал Приханов? Так, как только и мог отвечать марксист. Он оставил совершенно в стороне вопрос о долженствовании, как праздный и могущий интересовать лишь субъективистов. И все время говорил лишь о действительных общественно-экономических отношениях, о действительной их эволюции. Поэтому не дал он и прямого ответа на такой неправильно поставленный вопрос. А ответил вместо того так «Россия вступила на капиталистический путь». А господин Михайловский с видом знатока толкует об исповедании абстрактной исторической схемы, об эманентных законах необходимости и тому подобной невероятной ерунде, и называет это полемикой против социал-демократов, решительно отказываясь понимать, если это полемист, то кто же после этого называется пустолайкой. Нельзя не отметить еще по поводу вышецитированного рассуждения господина Михайловского, что он излагает взгляды социал-демократов так, будто Россия разовьет свое собственное капиталистическое производство. Очевидно, по мнению этого философа, в России нет своего собственного капиталистического производства. Автор, должно быть, примыкает к тому мнению, что русский капитализм ограничивается полутора миллионами рабочих, Мы ниже еще встретимся с этой ребячей идеей наших друзей народа, которые уж неизвестно куда, причисляют всю остальную эксплуатацию свободного труда. Россия разовьет свое собственное капиталистическое производство со всеми его внутренними противоречиями, а тем временем моторный от земли мужик обратится в пролетарий: что дальше в лес, то больше дров. Итак, в России нет внутренних противоречий. То есть, говоря прямо, нет эксплуатации массы народа кучкой капиталистов. Нет разорения громадного большинства населения и обогащения кучки лиц. Мужику только еще предстоит быть оторванным от земли. А в чем состоит вся по история России, как ни в массовой, не виданной нигде в такой интенсивности экспроприации крестьянства? Надо иметь большое мужество, чтобы заявлять во всеуслышание такие вещи. И господин Михайловский обладает этим мужеством. Маркс оперировал над готовым пролетариатом и готовым капитализмом, а нам надо еще создавать их. России надо еще создавать пролетариат? В России, в которой одной только можно найти такую безысходную нищету масс, такую наглую эксплуатацию трудящегося, которые сравнивали законно с Англией по положению ее бедноты, в которой голодание миллионов народа является постоянным явлением, рядом, например, со все возрастающим вывозом хлеба. В России нет пролетариата. Я думаю, что господину Михайловскому следовало бы живому поставить памятник за эти классические слова. Мы, впрочем, еще ниже увидим, что это постоянная и последовательнейшая тактика друзей народа — фарисейски закрывать глаза на невозможное положение трудящихся в России, изображать его только пошатнувшимся. Так что достаточно усилий культурному обществу и правительству, чтобы направить все на истинный путь. Эти рыцари думают, что если они закроют глаза на тот факт, что положение трудящейся массы плохо не потому, что оно пошатнулось, а потому, что она подвергается бесстыднейшему грабежу со стороны кучки эксплуататоров, что если они, наподобие страуса спрячут головы, чтобы не видеть этих эксплуататоров, то эти эксплуататоры исчезнут. И когда социал-демократы говорят им, что это позорная трусость, боятся смотреть в лицо действительности, когда они берут за свою отправную точку этот факт эксплуатации, говорят, что единственное возможное объяснение его лежит в буржуазной организации русского общества, раскалывающей массу народа на пролетариат и буржуазию, и в классовом характере русского государства, представляющего из себя ничто иное, как орган господства этой буржуазии, Что поэтому единственный выход заключается в классовой борьбе пролетариата против буржуазии, тогда эти друзья народа поднимают вупли, что социал-демократы хотят обезземелить народ, хотят разрушить нашу народную экономическую организацию. Мы подходим теперь к самому возмутительному месту всей этой, по меньшей мере, неприличной полемики, именно критике господина Михайловским политической деятельности социал-демократов. Всякий понимает, что деятельность социалистов и агитаторов среди рабочих не может подвергаться честному обсуждению в нашей легальной прессе, и что единственное, что может сделать в этом отношении порядочная подцензурная печать, это с тактом молчать. Господин Михайловский забыл это весьма элементарное правило и не посовестился воспользоваться своей монополией обращения к читающей публике для того, чтобы обливать социалистов грязью. Найдутся, однако, средства борьбы против этого бесцеремонного критика и помимо легальной журналистики сколько я понимаю наивничает господин михайловский русские марксисты могут быть разделены на три разряда марксистов зрителей безучастные наблюдатели процесса марксистов пассивных только облегчают муки родов они не интересуются народом на земле сидящим и обращают свое внимание и надежды на тех которые уже отлучены от средств производства и марксистов активных прямо настаивающих на дальнейшем разорении деревни Что это такое? Ведь не может же господин критик не знать, что русские марксисты — это социалисты, исходящие из того воззрения на действительность, что это капиталистическое общество и что выход из него один — классовая борьба пролетариата против буржуазии. Каким же образом и с какой стати смешивает он их под одно с какой-то бессмысленной пошлостью? Какое право нравственное, конечно, имеет он распространять термин марксистов на людей, не принимающих, очевидно, элементарнейших и основных положений марксизма? Людей, которые никогда и нигде не выступали в качестве особой группы, никогда и нигде не заявляли какой-нибудь своей особой программы? Господин Михайловский оставил себе целый ряд лазеек, чтобы оправдать такие безобразные приемы. Может быть, острит он с легкостью светского пшута, это и не настоящие марксисты, но они считают и объявляют себя таковыми. Где объявляли и когда? В петербургских либеральных и радикальных салонах? В частных письмах? Пусть так. Так и разговаривайте с ними в своих салонах и в своей корреспонденции. Но ведь вы выступаете печатно и публично против людей, которые под знаменем марксизма никогда и нигде не выступали публично. И вы смеете еще при этом объявлять, что полемизируете против социал-демократов, зная, что это имя носит только одна группа социалистов-революционеров, и никого другого с нею смешать нельзя. «Господин Михайловский виляет и вертится, как увлеченный гимназист. Я тут совершенно ни при чем», — силится доказать он читателю. «Я собственными ушами слышал и собственными глазами видел. Да прекрасно. Мы охотно верим, что у вас под глазами нет никого, кроме пошляков и негодяев». «Но при чем же тут мы-то, социал-демократы?» Тоже не знает, что в настоящее время, когда не только социалистическая, но и всякая мало мальски самостоятельная и честная общественная деятельность вызывает политическое преследование, ни одного действительно работающего под тем или другим знаменем народовольчества, марксизма или, хоть скажем, конституционализма, приходится несколько десятков фразеров, прикрывающих этим именем свою либеральную трусость, и еще, может быть, несколько прямых уже подлецов, обстраивающих свои собственные делишки? Не ясно ли, что только самая низменная пошлость способна бы была ставить в упрек какому бы то ни было из этих направлений тот факт, что его знамя пачкает, и при не публично и не гласно всякая шварь? «Все изложение господина Михайловского, сплошная цепь искажений, извращений, подтасовок, выше мы видели, что те истины из которых исходят социал-демократы, он совершенно переврал, изложил так, как никто из марксистов нигде никогда их не излагал и не мог излагать. И если бы он изложил действительное понимание русской действительности социал-демократами, он не мог бы не видеть, что сообразоваться с этими воззрениями можно только на один манер — содействуя развитию классового самосознания пролетариата, организуя и сплачивая его для политической борьбы против современного режима. У него, впрочем, осталась еще одна уловка — С видом оскорбленной невинности он фарисейски возводит очи к горе и слащаво изрекает: Я очень рад это слышать, но я не понимаю, против чего вы протестуете. Он так и говорит во втором номере «Русского богатства». Прочитайте внимательнее мой отзыв о пассивных марксистов, и вы увидите, что я говорю. С этической точки зрения возразить ничего нельзя. И это, конечно, не что иное, как пережевывание прежних жалких увертов. Скажите, пожалуйста, как назвали бы поступок человека, который объявил бы, что критикует социально-революционное народничество, а другой еще и не выступало, беру такой период, и который стал бы излагать примерно такие вещи? Народники, сколько я понимаю, разделяются на три разряда. Народники последовательные, которые вполне принимают идеи мужика и в точном соответствии с его желаниями обобщают розги, женобойство и вообще проводят ту гнуснейшую политику правительства кнута и палки, которая ведь называлась же народной политикой. Затем, дескать, народники трусы, которые не интересуются мнениями мужика и только пытаются перенести в Россию чуждое ей революционное движение посредством ассоциации и тому подобного, против чего, впрочем, с этической точки зрения ничего возразить нельзя, если бы не скользкость пути, которая легко может свести трусливого народника к последовательному или смелому. И, наконец, народники смелые, которые во всей полноте осуществляют народные идеалы хозяйственного мужика и потому садятся на землю, чтобы кулачествовать вплотную. Все порядочные люди назвали бы, конечно, это подлым и пошлым глумлением, а если бы при том излагавший такие вещи человек не мог получить опровержение от народников в той же печати? Если бы при этом идеи этих народников излагались до сих пор только нелегально, и потому многие не имели о них точного понятия и могли легко поверить всему, что бы им не сказали о народниках, тогда все согласились бы, что такой человек... Может быть, впрочем, господин Михайловский и сам не совсем еще забыл то слово, которое следовало бы здесь поставить. Довольно, однако... Много еще осталось подобных же инсинуаций у господина Михайловского, но я не знаю работы более утомительной, более неблагодарной, более черной, чем возня в этой грязи, собирание разбросанных там и сям намеков, сопоставление их, поиски хоть одного какого-нибудь серьезного возражения. Довольно. Апрель 1894. От издателей. В тексте статьи читатель найдет сноски с указанием на дальнейший разбор некоторых вопросов, тогда как на самом деле этого разбора нет. Причина этого лежит в том, что предлагаемая статья составляет только первую часть ответа на статьи русского богатства о марксизме. Крайний недостаток времени помешал своевременному выходу этой статьи, между тем, как медлить долей мы не считаем возможным. Мы и так опоздали на два месяца. Вот почему мы решаемся выпустить пока разбор критики господина Н. Михайловского, не дожидаясь окончания печатания всей статьи. В готовящихся втором и третьем изданиях читатель найдет помимо предлагаемого разбора также разбор общественно-экономических воззрений других главарей русского богатства господ С. Южакова и С. Кривенко в связи с очерком экономической деятельности России и вытекающими отсюда идеями и тактикой социал-демократов. Предлагаемому изданию. Предлагаемое издание представляет точное воспроизведение первого. Непричастные совершенно к делу составления текста, мы не считали себя вправе подвергнуть его каким-нибудь изменениям и ограничились только издательской работой. Мотивом, побудившим нас предпринять эту работу, была уверенность в том, что предлагаемое сочинение послужит к некоторому оживлению нашей социал-демократической пропаганды. Полагая, что готовность служить делу этой пропаганды должна быть непременным следствием социал-демократических убеждений, мы обращаемся ко всем единомышленникам автора предлагаемой брошюры с предложением содействовать всеми средствами, особенно, конечно, переизданием, возможно, более широкому распространению как предлагаемого сочинения, так и всех вообще органов марксистской пропаганды. В настоящий момент особенно удобен для такого содействия. Деятельность русского богатства принимает по отношению к нам все более и более вызывающий характер. В своем стремлении парализовать распространение в обществе социал-демократических идей журнал дошел до прямого обвинения нас в равнодушии к интересам пролетариата и в настаивании на разорении масс. Смеем думать, что такими приемами журнал только вредит себе и подготовляет нашу победу. Однако не следует забывать, что клеветники располагают всеми материальными средствами для самой широкой пропаганды своих клевет. В их распоряжении несколько тысяч экземпляров журнала к их услугам читальной библиотеки. Поэтому, чтобы доказать нашим врагам, что и выгоды привилегированного положения не всегда обеспечивают успех инсинуаций, мы должны приложить все наши усилия. Выражаем полную уверенность, что эти усилия найдутся. Июль 1894-го. Выпуск третий. В заключение познакомимся еще с одним другом народа, господином Кривенко, выступающим тоже напрямую войну с социал-демократами. Впрочем, мы не будем разбирать его статьи по поводу культурных одиночек в номере 12 за 1893 год и письма с дороги номер 1 за 1894 год, так как делали это по отношению к господину Михайловскому и Южикову. Там разбор их статей целиком был необходим, чтобы ясно представить себе в первом случае содержание их возражений против материализма и марксизма вообще, во втором – их политико-экономические теории. Теперь нам предстоит ознакомиться, чтобы составить себе полное представление о друзьях народа с их тактикой, с их практическими предложениями, с их политической программой. Эта программа нигде не изложена у них прямо, с такой же последовательностью и полнотой, как воззрение теоретически. Поэтому я вынужден брать эту программу из разных статей журнала, отличающегося достаточной солидарностью своих сотрудников, чтобы не встречать противоречий. Выше упомянутых статей господина Кривенко я буду держаться лишь предпочтительно перед другими, как потому, что они больше дают материала, так и потому, что автор их является таким же типичным для журнала практиком, политиком, как господин Михайловский – социологом и господин Южаков – экономистом. Однако, прежде чем переходить к их программе, безусловно, необходимым представляется остановиться еще на одном теоретическом пункте. Выше мы видели, как господин Южаков отделывался ничего не говорящими фразами о народной аренде, поддерживающей народное хозяйство и тому подобном, прикрывая имя свое непонимание экономики наших земледельцев. Промыслов он не коснулся, ограничившись данными о росте крупной фабрично-заводской промышленности. Теперь господин Кривенко повторяет совершенно подобные фразы о кустарных промыслах. Он прямо противополагает нашу народную промышленность, то есть кустарную, промышленности капиталистической, номер 12, страница 180-181. «Народное производство, — говорит он, — в большинстве случаев возникает естественно, а капиталистическая промышленность создается сплошь и рядом искусственно». В другом месте он противополагает мелкую народную промышленность, крупной капиталистической. Если вы спросите, в чем же состоит особенность первой, то узнаете только, что она мелкая. Еще можно узнать только вот, что из нее может развиться настоящая народная промышленность, говорит господин Кривенко. Обычный прием друзей народа — говорить праздные бессмысленные фразы, вместо того, чтобы точно и прямо охарактеризовать действительность. И что орудия труда соединены с производителем. Заимствует это последнее определение из вышеупомянутой статьи господина Михайловского. Но ведь это далеко еще не определяет ее экономической организацией, да и потом это совершенно неверно. Господин Кривенко говорит, например, что мелкая народная промышленность и до сих пор еще дает гораздо большую сумму волового производства и занимает больше рук, чем промышленность крупная капиталистическая. Автор имеет в виду, очевидно, данные о числе кустарей, доходящим до 4 миллионов, а по другому счету до 7 миллионов. Но кто же не знает, что преобладающей формой экономики наших кустарных промыслов является домашняя система крупного производства, что масса кустарей занимает никак не самостоятельное, а совершенно зависимое, подчиненное положение в производстве, работает не из своего материала, а из материала купца, который платит кустарю только заработную плату. Данное о преобладании этой формы. Приводились ведь и в легальной даже литературе. Сошлюсь, например, на превосходную работу известного статистика С. Харизаменова в юридическом вестнике 1883 год, номера 11-12. Сводя имеющиеся в литературе данные о наших кустарных промыслах в центральных губерниях, где они наиболее развиты, Харизаменов пришел к выводу о безусловном преобладании домашней системы крупного производства, то есть, несомненно, капиталистической формы промышленности. Определяя экономическую роль мелкой самостоятельной промышленности, говорит он, мы приходим к таким выводам. В московской губернии 86,5% годовых оборотов кустарной промышленности дает домашняя система крупного производства, и только 13,5% принадлежит мелкой самостоятельной промышленности. В Александровском и Покровском уездах Владимирской губернии 96% годовых оборотов кустарной промышленности падают на долю домашней системы крупного производства и мануфактуры, и только 4% дает мелкая самостоятельная промышленность. Данных этих никто, насколько известно, не пробовал опровергнуть, да и нельзя их опровергнуть. Как же можно обходить и замалчивать эти факты, называть такую промышленность в противоположность капиталистической народной и толковать о возможности развития из нее настоящей? Объяснение этому прямому игнорированию фактов только и может быть одно. Общая тенденция друзей народа, как и всех российских либералов, замазывать антагонизм классов и эксплуатацию трудящегося в России, представляя все это в виде простых только дефектов. А может быть, впрочем, причина лежит вдобавок и в таких глубоких познаниях о предмете, которые выказывает, например, господин Кривенко, называя «павловское ножевое производство», производством полуремесленного характера. Это феноменально. До какой степени доходит искажение дела у друзей народа? Как можно тут толковать о ремесленном характере, когда павловские ножевщики работают на рынок, а не на заказ? Разве не относит ли господин Кривенко к ремеслу такие порядки, когда купец заказывает кустарю изделия, чтобы отправить их на Нижегородскую ярмарку? Это уж слишком забавно, но должно быть, что это так. На самом деле производство ножа всего менее сравнительно с другими павловскими производствами сохранило мелкую кустарную форму, скажущуюся самостоятельностью производителей. Производство столового и ремесленного ножа, наиболее крупное из всех остальных, дающее изделий на 900 тысяч рублей при общей сумме павловских изделий в 2 миллиона пятьдесят тысяч, говорит Анинский, уже в значительной степени приближается к фабричному или, правильнее, мануфактурному. Из занятых столовым ножом кустарей в Нижегородской губернии 396 человек на базар работают только 62-16%. На хозяина, то есть на купца, который дает кустарям материал и платит им за работу обыкновенную заработную плату, 273-69%. И в наемных рабочих 61-15%. Следовательно, только 1 шестая кустарей не порабощена прямо предпринимателю. Что касается до другого подразделения ножевого производства – производства складного перочинного ножа, то оно, по словам того же автора, занимает промежуточное место между столовым ножом и замком. Большая часть мастеров здесь работает уже на хозяина, но наряду с ними есть еще довольно много самостоятельных кустарей, имеющих дело с рынком. Всего этот сорт ножа работают 2552 кустаря в Нижегородской губернии, из которых на базар работают 48% — 1236, на хозяина 42% — 1058, и в наемных рабочих — 10% — 258. И здесь, следовательно, самостоятельные кустари в меньшинстве. Да и самостоятельные, конечно, работающие на базар только по виду, а на деле они не менее порабощены капиталу скупщиков. Если мы возьмем данные о промыслах всего Горбатовского уезда Нижегородской губернии, в котором промыслами занято 21 983 работника, то есть 84,5% всех наличных работников. Самобытные российские экономисты, измеряя русский капитализм числом фабричных рабочих, без церемонии относят этих работников и бездну подобных им к населению, занятому сельским хозяйством и страдающему не от гнета капитала, а от искусственных давлений на народный строй. То получим следующие данные: точные данные об экономике промысла имеются лишь о 10 808 рабочих в промыслах: металлическом, кожевенном, шорном, валяльном денькопредельным. 35,6% кустарей работают на базар, 46,7% на хозяина, и 17,7% состоят в наемниках. Таким образом, мы видим и здесь преобладание домашней системы крупного производства, преобладание таких отношений, когда труд порабощен капиталом. Если друзья народа так свободно обходят подобного рода факты, то это происходит еще потому, что в своем понимании капитализма они не ушли дальше обыденных вульгарных представлений. Капиталист равно богатый и образованный предприниматель, ведущий крупное машинное хозяйство, и не хотят знать научного содержания этого понятия. Мы в предыдущей главе видели, как господин Южаков прямо начинал капитализм с машинной индустрии, минуя простую кооперацию и мануфактуру. Это общая распространенная ошибка, ведущая, между прочим, и к тому, что игнорирует капиталистическую организацию наших кустарных промыслов. Разумеется, домашняя система крупного производства – капиталистическая форма промышленности. Мы имеем здесь на лицо все ее признаки – товарное хозяйство на высокую же ступень развития, концентрация средств производства в руках отдельных личностей, экспроприация массы рабочих, которые не имеют своих средств производства и потому прилагают труд к чужим, работая не на себя, а на капиталиста. Очевидно, по организации промысла это чистый капитализм. Особенность его сравнительно с крупной машинной индустрией – техническая неразвитость, объясняется главным образом безобразно низкой заработной платой и сохранение рабочими крохотного земельного хозяйства. Это последнее обстоятельство особенно смущает друзей народа, привыкших мыслить, как и подобает истам метафизикам, голыми непосредственными противоречиями. Да, да, нет, нет а что сверх того, то от лукового. Безземельные рабочие — капитализм. Владеют землей — нет капитализма. И они ограничиваются этой успокоительной философией Опуская из виду всю общественную организацию хозяйства, забывает тот общеизвестный факт, что владение землей немало не устраняет скотской нищеты этих землевладельцев, подвергающихся самому бесстыдному грабежу со стороны других таких же землевладельцев «крестьян» в кавычках. Они и не знают, кажется, что капитализм нигде не в состоянии был, находясь на низких сравнительно ступенях развития, оторвать совершенно рабочего от земли. По отношению к Западной Европе Маркс установил тот закон, что только крупная машинная индустрия окончательно экспроприирует рабочего. Понятно поэтому, что ходячие рассуждения об отсутствии у нас капитализма, аргументирующие тем, что народ владеет землей, лишены всякого смысла, потому что капитализм простой кооперации и мануфактуры нигде и никогда не был связан с полным отлучением работника от земли, нисколько не переставая, разумеется, от этого быть капитализмом. Что же касается докрупной машинной индустрии в России, а эту форму быстро принимают наиболее крупные и важные отрасли нашей промышленности, то и у нас, при всей нашей самобытности, она обладает таким же свойством, как и на всем остальном капиталистическом Западе. Она абсолютно уже не мирится с сохранением связи рабочего с землей. Факт этот доказал, между прочим, Дементьев точными статистическими данными, из которых он, совершенно независимо от Маркса, сделал тот вывод, что механическое производство неразрывно связано с полным отлучением работника от земли. Исследование это еще раз доказало, что Россия – страна капиталистическая, что в ней связь с трудящегося землей так слаба и призрачна, могущество имущего – владельца денег, скупщика, крестьянского богатея, мануфактуриста и прочее – так уже… Прочно, что достаточно еще одного шага техники, и крестьянин, живущий давным-давно продажей рабочей силы, превращается в чистого рабочего. Домашняя система крупного производства не только капиталистическая система, но еще и наихудшая капиталистическая система, соединяющая с наисильнейшей эксплуатацией трудящегося наименьшую возможность для рабочих вести борьбу за свое освобождение. Непонимание друзьями народа экономической организации наших кустарных промыслов далеко не ограничивается однако этим. Представления даже и о тех промыслах, где нет работы на хозяина, так же поверхностно, как и представления о земледельце, что уже мы видели выше это впрочем и вполне естественно когда берутся судить и редить о политико экономических вопросах господа только кажется и знающие что есть на свете средства производства которые могут быть соединены с трудящимися и это очень хорошо а могут быть и отделены от него и это очень плохо на этом недалеко уедешь Рассуждая о промыслах, которые капитализуются и которые не капитализуются, где свободно может существовать мелкое производство, господин Кривенко указывает, между прочим, на то, что в некоторых производствах основные затраты на производство очень незначительны, и где потому возможно мелкое производство. В примере приводит он кирпичное производство, стоимость затрат на которое может где быть в 15 раз меньше бедового оборота заводов. Так как это чуть ли не единственное фактическое указание автора, это, повторяю, самая характерная черта субъективной социологии, что она боится прямо и точно характеризовать и анализировать действительность, воспаряя предпочтительно в сферу идеалов мещанства, то мы его и возьмем, чтобы показать, насколько неверны представления друзей народа о действительности. Описание кирпичного промысла, выделка кирпича из Белой глины имеем в хозяйственной статистике Московского земства, сборник, том 7, выпуск 1, часть 2 и так далее. Промысел сосредоточен главным образом в трех волостях Богородского уезда, где находятся 233 заведения с 1402 рабочими, 567 семейных. Под семейными рабочими, в противоположность наемным, разумеется, работающие члены хозяйских семей, равно 41%, и 835 наемных, 59%, и с суммой годового производства в 357 тысяч рублей. Промысел возник давно, но особенно развился в последние 15 лет благодаря проведению железной дороги, значительно облегчившей сбыт До проведения железной дороги главную роль играла семейная форма производства, уступающая теперь эксплуатацией наемного труда. Этот промысел тоже не свободен от зависимости мелких промышленников, от крупных по сбыту. Вследствие недостатка денежных средств, первые продают последним кирпич на месте, иногда с сердцом необожженный, по страшно пониженным ценам. Однако мы имеем возможность познакомиться и с организацией промысла, помимо этой зависимости, благодаря приложенной кочерку подворные переписи кустарей, где указано число рабочих и сумма годового производства для каждого заведения. Чтобы проследить, применим ли к этому промыслу тот закон, что товарное хозяйство есть капиталистическое хозяйство, то есть неизбежно перерождается в него на известной ступени развития, мы должны сравнить заведения по величине их. Вопрос состоит именно в взаимоотношении мелких и крупных заведений по роли в производстве, по эксплуатации наемного труда. Взяв за основание число рабочих, делим заведения кустарей на три группы. Первое – заведение, имеющее от 1 до 5 рабочих, и семейных, и наемных вместе. Второе – имеющее от 6 до 10 рабочих, и третье – имеющее свыше 10 рабочих. Прослеживая величину заведений, состав рабочих и сумма производства в каждой группе, получаем такие данные. Смотрите таблицу в PDF-файле, приложенном к аудиокниге. Смотритесь в эту табличку, и вы увидите буржуазную или, что тоже, капиталистическую организацию промысла. По мере того, как заведение становится крупнее, повышается производительность труда. Один рабочий производит в год в первой группе на 251 рубль, во второй – на 249, в третьей – на 260. Средняя группа представляет исключение. Усиливается эксплуатация наемного труда. Процент заведений с наемниками в первой группе – 25%, во второй – 90%, и в третьей – 100%, процент наемных рабочих – 19%, 58%, 91%. Увеличивается концентрация производства. В первой группе на 72% заведений 34 – 34% производства, во второй на 18% – 22%, в третьей на 10% – 44%. Это концентрация средств производства в руках меньшинства, связанная с экспроприацией большинства наемной рабочей, и объясняет нам, как зависимость мелких производителей от скупщиков, крупные промышленники являются скупщиками, так и угнетение труда в этом промысле. Мы видим, следовательно, что причина экспроприации трудящегося и эксплуатации его лежит в самих производственных отношениях. Русские социалисты-народники, как известно, держались противного мнения, усматривая причину угнетения труда в кустарных промыслах не в производственных отношениях, которые объявлялись построенными на таком начале, который исключает эксплуатацию, а в ней их в политике, именно в политике аграрной, платежной и так далее. Спрашивается, на чем держалось и держится это мнение, которое приобрело теперь почти уже прочность предрассудка. Не на том ли, что господствовало иное представление о производственных отношениях в кустарных промыслах? Совсем нет. Оно держится только благодаря отсутствию какой бы то ни было попытки точно и определенно охарактеризовать данные, действительные формы экономической организации. Оно держится лишь благодаря тому, что не выделяют особо производственные отношения и не подвергают их самостоятельному анализу. Одним словом, оно держится лишь по непониманию единственного научного метода общественной науки, именно материалистического метода. Понятен теперь ход рассуждений старых наших социалистов. По отношению к кустарным промыслам они относят причину эксплуатации к явлениям, лежащим вне производственных отношений. По отношению к капитализму крупному, фабрично-заводскому, они не могли не видеть, что там причина эксплуатации лежит именно в производственных отношениях. Получалась непримиримая противоположность, несоответствие, оказывалось непонятным, откуда мог вырасти этот крупный капитализм, когда в производственных отношениях, которые не рассматривались кустарных промыслов, нет ничего капиталистического. Вывод естественный, не понимая связи кустарной и капиталистической промышленности, противополагает первую, последней, как народную, искусственной. Появляется идея противоречия капитализма нашему народному строю, идея, имеющая такое широкое распространение и недавно еще в подновленном и улучшенном издании, преподнесенной русской публике господином Ник. Держится такая идея лишь по рутине. Несмотря на всю ее феноменальную нелогичность, о фабрично-заводском капитализме составляют представление потому, тому, что он действительно есть, а о кустарной промышленности по тому, чем она может быть, а первым по анализу производственных отношений, а вторых, не пытаясь рассмотреть отдельно производственные отношения и прямо перенося дело в область политики. Стоит обратиться к анализу этих производственных отношений, мы увидим, что народный строй представляет из себя те же капиталистические и производственные отношения, хотя бы и в неразвитом зародышевом состоянии, что если отказаться от наивного предрассудка, считать всех кустарей равными друг другу и выразить точно различия в среде их, то разница между капиталистом фабрики и завода и кустарем окажется подчас меньше разницы между одним и другим кустарем, что капитализм представляет из себя не противоречие, но родному строю, а прямое, ближайшее и непосредственное продолжение и развитие его. Может быть, впрочем, найдут неподходящим взятый пример, скажут, что в данном случае вообще слишком велик Это едва ли верно по отношению к промыслам московской губернии, но по отношению к менее развитым промыслам остальной России может быть и справедливо. Процент наемных рабочих, но дело в том, что важны тут совсем не абсолютные цифры, а отношения, вскрываемые ими, отношения по сущности свои буржуазные и не перестающие быть таковыми не при сильно выраженной буржуазности, не при выраженной слабо. Если угодно, возьму другой пример. Нарочно, слабой буржуазностью. Возьму из книги господина Исаева о промыслах московской губернии. Промысел горшечный, чисто домашний промысел, по словам господина профессора. Этот промысел, конечно, может служить представителем мелких крестьянских промыслов. Техника самая простая — Приспособление самое незначительное. Производство дает предметы повсеместного и необходимого обихода. И вот благодаря подворной переписи кустарей с теми же данными, как и в предыдущем случае, мы имеем возможность изучить экономическую организацию и этого промысла, несомненно уже, вполне типичного для всей громадной массы русских мелких народных промыслов. Делим кустарей на группы: первая, имеющие от одного до трех рабочих и семейных, и наемных вместе, второе имеющие четырех-пяти рабочих, третья, имеющие более пяти рабочих, и приводим те же расчеты. Смотрите таблицу вторую в PDF-файле, приложенном к аудиокниге. Очевидно, отношения и в этом промысле, а таких примеров можно бы привести сколько угодно, оказываются буржуазными. Мы видим тоже разложение на почве товарного хозяйства, и при этом разложение специфически капиталистическое, приводящее к эксплуатации наемного труда, играющей уже главную роль в высшей группе, сосредоточившей при одной восьмой части всех заведений и при 30% рабочих почти одну треть всего производства при значительно высшей сравнительно-средней производительности труда. Одни уже эти производственные отношения объясняют нам появление и силу скупщиков. Мы видим, как у меньшинства, владеющего более крупными и более доходными заведениями и получающего чистый доход от чужого труда, в высшей группе горшечников на одно заведение приходится 5,5 наемных рабочих. Скапливаются сбережения, тогда как большинство разоряется, и даже мелкие хозяева, не говоря уже о наемных рабочих, не в состоянии свести концов с концами. Понятно и неизбежно, что последние будут в порабощении у первых. Неизбежно именно вследствие капиталистического характера данных производственных отношений. Эти отношения состоят в том, что продукт общественного труда, организованного товарным хозяйством, достается в руки частных лиц и в их руках служит орудием угнетения и порабощения трудящегося, средством к личному обогащению на счет эксплуатации массы. И не думайте, что эта эксплуатация, это угнетение выражаются слабее от того, что такой характер отношений развит еще слабо, что накопление капитала, идущее рядом с разорением производителей, ничтожно». Совсем напротив. Это ведет только к более грубым, крепостническим формам эксплуатации, ведет к тому, что капитал, не будучи еще в состоянии прямо подчинить себя рабочего простой покупкой его рабочей силы по ее стоимости, опутывает трудящегося целой сетью ростовщических прижимок, привязывает его к себе кулаческими приемами, и в результате грабит у него не только сверхстоимость, а и громадные части заработной платы, да притом еще забивает его, отнимая возможность переменить хозяина, издевается над ним, обязывая считать благодеянием то, что он дает ему работу. Понятно, что ни один рабочий никогда не согласился бы переменить свое положение на положение русского самостоятельного кустаря в настоящей народной промышленности. Понятно также, что все мероприятия, излюбленные российскими радикалами, либо немало не затронут эксплуатации трудящегося и порабощение его капиталу, оставаясь единичными экспериментами, артели, либо ухудшат положение трудящегося, неотчуждаемость наделов, либо, наконец, только очистят, разовьют и упрочат данные капиталистические отношения, улучшение техники, кредиты и тому подобное. Друзья народа, впрочем, никогда не смогут вместить того, чтобы в крестьянском промысле, при общей его мизерности, при ничтожной сравнительно величине заведения и крайне низкой производительности труда, при первобытной технике, небольшом числе наемных рабочих, был капитализм. Они никак не в состоянии вместить, что капитал – это известное отношение между людьми, отношение, остающееся таковым же и при большей и при меньшей степени развития сравниваемых категорий. Буржуазные экономисты никогда не могли понять этого. Они всегда возражали против такого определения капитала. Помнится в русской мысли, один из них, говоря о книге Зибера, о теории Маркса, приводил это определение – капитал, отношения, ставил восклицательные знаки и негодовал. Это самая характерная черта буржуазных философов – принимать категории буржуазного режима за вечные и естественные Поэтому они для капитала берут такие определения, как, например, накопленный труд, служащий для дальнейшего производства. То есть определяют его как вечную для человеческого общества категорию, замазывая таким образом ту особую исторически определенную экономическую формацию, когда этот накопленный труд – организованный товарным хозяйством, попадает в руки того, кто не трудился и служит для эксплуатации чужого труда. Поэтому и получается у них вместо анализа и изучения определенной системы производственных отношений ряд банальностей, приложимых ко всяким порядкам в перемешку с сентиментальной водицей и мещанской морали. Вот теперь и смотрите, почему называют друзья народа эту промышленность народной, почему противополагают ее капиталистической. Только потому, что эти господа – идеологи мещанства и не в состоянии себе даже представить того, что эти мелкие производители живут и хозяйничают при системе товарного хозяйства, почему я их и называю мещанами, и что их отношение к рынку необходимо и неизбежно раскалывает их на буржуазию и пролетариат. Попробовали бы вы изучить действительную организацию наших народных промыслов, вместо того, чтобы фразерствовать о том, что может из них выйти, и мы посмотрели бы, сумели ли бы вы найти в России такую маломальски развитую отрасль кустарной промышленности, которая бы не была организована капиталистически. А если вы не согласны с тем, что признаками необходимыми и достаточными для этого понятия являются монополизация средств производства в руках меньшинства, освобождение от них большинства, эксплуатация наемного труда, говоря общее, присвоение частными лицами продукта общественного труда, организованного товарным хозяйством, вот в чем суть капитализма, тогда потрудитесь дать свое определение капитализма и свою историю его на деле организация наших кустарных народных промыслов дает превосходную иллюстрацию к общей истории развития капитализма она показывает нам наглядно возникновение зародыш его например в форме простой кооперации высшая группа в горшечном промысле показывает далее как скапливающееся в руках отдельных личностей благодаря товарному хозяйству сбережения становится капиталом монополизируя сначала сбыт скупщики и торговцы вследствие того что только у владельцев этих Сбережения есть необходимые для оптовой продажи средства, позволяющие выждать реализации товаров на далеких рынках. Как далее этот торговый капитал порабощает в себе массу производителей, организует капиталистическую мануфактуру, капиталистическую домашнюю систему крупного производства? Как, наконец, расширение рынка, усиление конкуренции приводит к повышению техники? как этот торговый капитал становится индустриальным и организует крупное машинное производство. И когда этот капитал, окрепший и поработивший себе миллионы трудящихся целые районы, начинает прямо уже и без стеснения давить на правительство, обращая его в свой лакея, тогда наши остроумные друзья народа поднимают вопли о насаждении капитализма об искусственном создании его. Нечего сказать, вовремя спохватились». Таким образом, господин Кривенко своими фразами о народной, настоящей, правильной и тому подобной промышленности просто-напросто попытался замазать тот факт, что наши кустарные промыслы представляют из себя то же самое, капитализм на разных ступенях его развития. С приемами этими мы достаточно познакомились уже у господина Южакова, который вместо изучения крестьянской реформы говорил фразы об основной цели знаменательного манифеста. И тому подобное, вместо изучения аренды, называл ее народной, вместо изучения того, как складывается внутренний рынок капитализма, философствовал о неминуемой гибели его по неимению рынков и так далее. Чтобы показать, до какой степени извращают факты господа друзья народа, остановлюсь еще на одном примере. Хотя этот пример касается разложения крестьянства, о котором уже много говорено, но я считаю необходимым разобрать их собственные данные, чтобы показать наглядно, какая это наглая ложь, будто социал-демократы интересуются не действительностью, а провидениями будущего, и как шарлатанские поступают «друзья народа», обходя в полемике с нами сущность наших воззрений и отделываясь вздорными фразами. Наши субъективные философы так редко дарят нас точными указаниями на факты, что было бы несправедливо обойти одно из этих наиболее точных у них указаний. Именно ссылку господина Кривенко номер 1 за 1894 год на воронежские крестьянские бюджеты. Мы можем тут на примере ими же выбранных данных наглядно убедиться, чье представление о действительности более правильно. Русских ли радикалов и друзей народа или русских социал-демократов? Статистик Воронежского земства господин Щербина дает в приложении к своему описанию крестьянского хозяйства в Острогожском уезде 24 бюджета типичных крестьянских хозяйств и в тексте разрабатывает их. Господин Кривенко воспроизводит эту разработку, не видя, или, вернее, не желая видеть, что прием ее совершенно непригодны для того, чтобы составить представление об экономике наших земледельцев-крестьян. Дело в том, что эти 24 бюджета описывают совершенно различные хозяйства, и зажиточные, и средние, и бедные, на что указывает и сам господин Кривенко, страница 159-й. Причем, однако, он, подобно господину Щербине, оперирует просто над средними цифрами, соединяющими вместе различнейшие типы хозяев, и таким образом прикрывает совершенно их разложение. А разложение нашего мелкого производителя — такой всеобщий, такой крупный факт, на который давно уже обращают внимание русских социалистов-социал-демократы. Смотри произведение Плеханова, что он совершенно ясно обрисовывается даже на таком небольшом числе данных, какой выбрал господин Кривенко. Вместо того, чтобы, говоря о хозяйстве крестьян, разделить их на разряды по величине хозяйства, по типу ведения хозяйства, он делит их так же, как и господин Щербина, на юридические разряды крестьян бывших государственных и бывших помещичьих, обращая все внимание на большую зажиточность первых сравнительно с последними, и упускает из виду, что различия между крестьянами внутри этих разрядов гораздо больше, чем различия по разрядам. Несомненно, хозяйство крестьянина, живущего исключительно своим земледельческим хозяйством и держащего батрака, по типу отличается от хозяйства такого крестьянина, который живет в батраках и от батрачества получает три пятых заработка. А среди этих двадцати четырех хозяев есть и те, и другие. Судите сами, какая это выйдет наука, если мы будем складывать батраков с хозяевами, которые держат батраков, и оперировать над общей суммой. Чтобы доказать это, разделяю эти 24 бюджета на три группы. А. Особо выделяю 6 зажиточных крестьян, затем Б. 11 среднесостоятельных, номера 7 и 10, 16 и 22 у Щербины, и В. 7 бедных, номера 11 и 15, 23 и 24 бюджетов в таблице Щербины. Господин Гривенко говорит, например, что расход на одно хозяйство у бывших государственных крестьян составляет 541,3 рубля, а у бывших помещичек 417,7 рубля. При этом он упускает из виду, что расход этот далеко не одинаков у разных крестьян. У бывших государственных есть, например, крестьянин с расходом 84,7 рубля и с расходом в раз больше – 887,4 рубля, если даже опустить немца-колониста с расходом в 1456,2 рубля. Какой смысл может иметь среднее, выведенное из сложения таких величин? Если мы возьмем приведенное мною деление по разрядам, то получим, что у зажиточного расход на одно хозяйство в среднем дает 855,86 рубля. У среднего 471,61 рубля, а у бедного 223,78 рубля. Различие оказывается в отношении примерно 4 к 2 к 1. Пойдем дальше. Господин Кривенко, следующее Рбине, приводит величину расхода на личные потребности в разных юридических разрядах крестьянства. У бывших государственных, например, расход на растительную пищу составляет в год на одного едока 13,4 рубля, а у бывших помещичек 12,2 рубля. Между тем, по экономическим разрядам цифры дают а. 17,7, б. 14,5 и в. 13,1. Расход на мясную и молочную пищу на одного едока у бывших помещичьих 5,2 рубля, у бывших государственных 7,7 рубля, по разрядам 11,7, 5,8, 3,6. Очевидно, что счет по юридическим разрядам только прикрывает громадные различия и ничего больше. Очевидно поэтому, что он никуда не годится. Доход у бывших государственных крестьян больше, чем у бывших помещичьих, на 53,7%, говорит господин Кривенко. В общем среднем 539 рублей из 24 бюджетов, а по этим разрядам 600 рублей с лишним и около 400 рублей. Между тем, по состоятельности доход таков а. 1053,2 рубля, б. 473,8 рубля, в. 202,4 рубля. То есть колебания не от 3 к 2, а от 10 к 2. Капитальная стоимость крестьянских хозяйств у бывших государственных крестьян – 1060 рублей, а у бывших помещичек – 635 рублей, говорит господин Кривенко. А по разрядам А. 1737,91 рубля, Б. 786,42 рубля и В. 363,38 рубля. Колебания опять не от трех к двум, а от десяти к двум. Своим разделением крестьянства на юридический разряд автор отнял у себя возможность составить правильное представление об экономике этого крестьянства. Если мы посмотрим на хозяйство разных типов крестьян по состоятельности, то увидим, что зажиточные семьи имеют в среднем 1053,2 рубля дохода и 855,86 рубля расхода, то есть имеют чистого дохода 197,34 рубля. Средняя семья имеет дохода 473,8 рубля, расхода 471,61 рубля. То есть чистый доход 2,19 рубля на хозяйство. Это еще не считая кредита и недоимки. Очевидно, она едва сводит концы с концами. Из 11 хозяйств 5 имеют дефицит. Низшая и бедная группа ведет хозяйство прямо в убыток при доходе 202,4 рубля, расход 223,78 рубля, то есть дефицит 21,38 рубля. Очевидно, если мы соединим эти хозяйства вместе и возьмем общую среднюю, чистый доход 44,11 рубля, мы совершенно исказим действительность. Мы обойдем тогда, как обошел господин Кривенко, тот факт, что получающие чистый доход зажиточные крестьяне все шестеро держат батраков, восемь человек. Факт, поясняющий нам характер их земледельческого хозяйства, переходит в фермера, дающего им чистый доход и избавляющего почти совершенно от необходимости прибегать к промыслам. Эти хозяева все вместе покрывают промыслами только 6,5% своего бюджета, 412 рублей из 6319,5. Причем промыслы эти, по одному указанию господину Щербина, таковы, как извоз или даже скупка овец – то есть не только несвидетельствующая зависимость, а, напротив, предполагающая эксплуатацию других. Именно в последнем случае скупленные сбережения превращаются в торговый капитал. Хоть их хозяев 4 промышленных заведения, дающие им 320 рублей, 5% дохода. Иной тип хозяйства у средних крестьян. Они, как мы видели, едва ли могут свести концы с концами. Земледелие не покрывает их нужды, 19% дохода дают так называемые промыслы. Какого сорта эти промыслы мы узнаем из статьи господина Щербины. Они указаны для семи хозяев. Только у двоих самостоятельный промысловый труд – партняжничество и выжигание угольев. У остальных пяти – продажа рабочей силы. Ходил косарем на низы, ходит рабочим на винокуренный завод, работает паденно в страду, ходит овчаром, работал в местной экономии. Это уже полукрестьяне, полурабочие. Сторонние занятия отрывают их от хозяйства и тем окончательно подрывают его. Что касается до бедных крестьян, то у них уже земледелие прямо ведется в убыток. Значение промысла в бюджете еще более возрастает. Они дают 24% дохода, и промыслы эти почти целые, за исключением одного хозяина, сводятся к продаже рабочей силы. У двоих из числа их промыслы батрачества преобладают давай две трети дохода. Ясно отсюда, что мы имеем дело с совершенно разлагающимся мелким производителем, верхние группы которого переходят в буржуазию, низшие в пролетариат. Понятно, что если мы возьмем общие средние, мы ничего этого не увидим и не получим никакого представления об экономике деревни. Только оперирование над этими эффективными средними позволило автору такой прием. Для определения места этих типичных хозяйств в общем типе по уездному крестьянскому хозяйству господин Щербина берет группировку крестьян по надельной земле, и оказывается, что взятые 24 хозяйства в общем среднем выше среднего хозяйства по уезду по своему благосостоянию примерно на одну треть. Расчет этот нельзя признать удовлетворительным как потому, что среди этих 24 хозяев замечаются громадные различия, так и потому, что группировка по надельной земле прикрывает разложение крестьянства. Положение автора, что надельная земля представляет коренную причину благосостояния крестьянина, совершенно неправильно. Всякий знает, что уравнительное распределение земли внутри общины немало не мешает безлошадным членам ее, забрасывать землю, сдавать ее, идти на сторону и превращаться в пролетариев, а многолошадным – приарендовывать большие количества земли и вести крупное доходное хозяйство. Если мы возьмем, например, наши 24 бюджета, то увидим, что один богатый крестьянин, имея 6 десятин на земли, доходу получает всего 758,5 рубля, средний – при 7,1 десятина на 391,5 рубля. И бедный при 6,9 десятины надела 109,5 рубля. Вообще мы видели, что отношение дохода в разных группах равняется отношению 4 к 2 к 1. Тогда как отношение на, день на земли земле будет таковым 22,1 к 9,2 к 8,5 равно 2,6. К 1,8 к 1. Это совершенно понятно, потому что мы видим, например, что зажиточные крестьяне, имея по 22,1 десятины дело на двор, арендуют еще по 8,8, тогда как средние, имея меньше на дело, 9,2, арендуют меньше 7,7, а бедные при еще меньшем на деле, 8,5, арендуют всего 2,8. Поэтому, когда господин Кривенко говорит, «К сожалению, данные, приводимые господином Щербину, не могут служить точным мерилом общего положения вещей не только в губернии, но даже в уезде», то на это можно только сказать, что они не могут служить мерилом лишь в том случае, если прибегать к неправильному приему вычисления общих средних. К этому приему и не следовало господину Кривенко прибегать. А вообще, говоря, данные у господина Щербины так обширны и ценны, что дают возможность сделать правильные выводы. Если господин Кривенко их не сделал, то нечего винить господина Щербину. Этот последний дает, например, на странице 197 группировку крестьян не по надельной земле, а по рабочему скоту, то есть группировку по признаку хозяйственному, а не юридическому. Эта группировка дает полное право сказать, что отношения между разными разрядами 24 взятых типических хозяйств совершенно однородны с отношениями разных экономических групп по всему уезду. Группировка эта такова. Острогожский уезд в Воронежской губернии. Смотрите таблицу третью в приложенном к аудиокниге PDF-файле. По поводу этой таблицы нельзя также не отметить, что мы видим здесь точно так же увеличение количества арендуемой земли по мере возрастания самостоятельности, несмотря на увеличение количества надельной земли. Таким образом, на данных еще об одном уезде подтверждается неверность мысли о коренном значении надельной земли. Напротив, мы видим, что доля надельной земли во всем землевладении данной группы понижается по мере увеличения состоятельности группы. Складывая надельную арендованную землю и вычисляя проценты надельной земли к этой сумме, получаем такие данные по группам. Первое. 96,8%, вторая – 85,0%, третья – 79,3%, четвертая – 63,3%. И такое явление совершенно понятно. Мы знаем, что со времени освободительной реформы земля стала в России товаром. Кто имеет деньги, всегда может купить землю. Покупать надо и надельную землю. Понятно, что зажиточные крестьяне концентрируют в своих руках землю, и что концентрация это сильнее выражается в аренде вследствие средневековых стеснений обращения на день земле. Друзья народа, стоящие за эти стеснения, не понимают, что это бессмысленно реакционное мероприятие только ухудшает положение бедноты. Разоренные, лишенные инвентаря крестьяне, во всяком случае, должны сдать землю, и запрещение производить эту сдачу или продажу приведет либо к тому, что будут сдавать тайком и, следовательно, на худших условиях для сдающего, либо к тому, что беднота будет даром отдавать землю обществу, то есть тому же кулаку. Не могу не привести здесь глубоко верного рассуждения Гурвича об этой пресловутой неотчуждаемости. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы должны посмотреть, кто является покупателем крестьянской земли. Мы видели, что только меньшая часть участков четвертной земли была куплена купцами. Вообще говоря, мелкие участки, продаваемые дворянами, покупаются одними крестьянами. Следовательно, этот вопрос затрагивает отношения одних только крестьян и не задевает интересов ни дворянства, ни класса капиталистов. Очень возможно, что в подобных случаях благоугодно будет русскому правительству кинуть подачку народникам. Это странное соединение восточной патриархальной опеки с каким-то уродливым государственно-социалистическим прогибиционизмом едва ли не вызовет оппозиции именно тех, кого хотят облагодетельствовать. Так как процесс разложения деревни идет, очевидно, изнутри ее, а не извне, то неотчуждаемость крестьянской земли будет равносильно просто-напросто безвозмездной экспроприации бедноты в пользу богатых членов общины. Мы замечаем, что проценты переселенцев среди четвертных крестьян, которые имели право отчуждать свою землю, был значительно выше, чем среди бывших государственных крестьян с общинным землевладением. Именно в Раненбургском уезде Рязанской губернии процент переселенцев среди первых – 17%, среди вторых – 9%. В Донковском уезде среди первых – 12%, среди вторых – 5%. А чего происходит эта разница? Один конкретный пример пояснит это. В 1881 году маленькая община из пяти домохозяев, бывших крепостных Григорова, переселилась из деревни Бигильдина Данковского уезда. Свою землю, 30 десятин, она продала богатому крестьянину за 1500 рублей. Дома переселенцам нечем было существовать, и большинство из них были годовыми рабочими. По данным господина Григорьева, 300 рублей – такова цена среднего крестьянского участка в 6 десятин – достаточно для того, чтобы крестьянская семья могла завести земледельческое хозяйство в Южной Сибири. Таким образом, совершенно разорившийся крестьянин имел бы возможность, продав свой участок общинной земли, сделаться землевладельцем в новой стране. Благоговение перед священными обычаями предков едва ли бы могло устоять перед таким искушением, не будь противодействующего вмешательства всемилостивейшей бюрократии. Меня, конечно, обвинят в пессимизме, как обвиняли недавно за мои взгляды на переселение крестьян. Рассуждают обыкновенно приблизительно таким образом, допустим, что дело представлено в точном соответствии с жизнью, какова она есть в действительности, но вредные последствия переселений обязаны своим появлением ненормальным условиям крестьянства, а при нормальных условиях возражения против переселений не имели бы силы. К несчастью, однако, эти действительно ненормальные условия развиваются самопроизвольно, а создание нормальных условий не во власти благожелателей крестьянства. Не подлежит никакому сомнению, что в общем и среднем 24 типические хозяйства выше по уездного типа крестьянского хозяйства. Но если мы вместо этих фиктивных средних возьмем экономические разряды, то получим возможность сравнения. Мы видим, что батраки в типичных хозяйствах несколько ниже хозяев без рабочего скота, но очень близко подходят к ним. Бедные хозяева очень близко подходят к владельцам одной штуки рабочего скота. Если скота меньше на 0,2, у бедных 2,8, у однолошадных 3, то зато земли всей и надельные арендованы несколько больше – 12,6 десятин против 10,7. Средние хозяева очень немногим выше хозяев с двумя-тремя штуками рабочего скота. У них скота немного больше, земли несколько меньше. А зажиточные хозяева подходят к имеющим четыре и больше штуки рабочего скота, будучи немногим ниже их. Мы вправе, следовательно, сделать тот вывод, что всего по уезду имеется не менее 0,10 хозяев, ведущих правильное доходное земледельческое хозяйство и не нуждающихся в сторонних заработках. Доход этот, важно заметить, выражается в деньгах и, следовательно, предполагает торговый характер земледелия. Ведут они хозяйство в значительной мере при помощи наемных рабочих. Не менее одной четверти части дворов держат постоянных батраков, а сколько еще берут временных паденщиков, неизвестно. Затем в уезде более половины хозяев бедных. До 0,6%, без лошадной однолошадные 26% плюс 31,3% равно 57,3%, ведущих прямо-таки убыточное хозяйство, следовательно, разоряющихся, подвергающихся постоянной неуклонной экспроприации. Они вынуждены продавать свою рабочую силу, причем около одной четверти части крестьян живет уже гораздо более наемным трудом, чем земледелием. Остальные крестьяне средние, кое-как ведущие земельное хозяйство с постоянными дефицитами, с добавлением сторонних заработков, лишенные, следовательно, маломальской хозяйственной устойчивости. Я нарочно с такой подробностью остановился на этих данных, чтобы показать, в каком извращенном виде представлена действительность господином Кривенко. Недолго думая, берет он общие средние и оперирует с ними. Понятным получается не только фикция, а прямая фальшь. Мы видели, например, что один зажиточный крестьянин из типических бюджетов своим чистым доходом плюс 197,34, покрывает дефициты 9 бедных дворов, минус 21,38 умноженное на 9 равна минус 192,42. Так что 10% богатых христиан в уезде не только покроют дефициты 57% бедноты, но и дадут некоторый избыток. И господин Кривенко, получая из среднего бюджета по 24 хозяйствам такой избыток в 44,14 рубля, а без кредита и недоимок 15,97 рублей, говорит поэтому просто об упадке хозяев средних и стоящих ниже среднего. На деле же об упадке можно говорить только разве применительно к среднему крестьянству, а по отношению к массе бедноты мы видим уже прямую экспроприацию, сопровождающуюся при концентрации концентрацией средств производства в руках меньшинства, владеющего сравнительно крупными и прочно стоящими хозяйствами. Игнорирование этого последнего обстоятельства помешало автору подметить еще следующую очень интересную черту этих бюджетов. Они равным образом доказывают, что разложение крестьянства создает внутренний рынок. С одной стороны, от высшей группы Книши растет значение дохода от промыслов. 6,5%, 18,8%, 23,6% всего бюджета у зажиточных, средних и бедных. То есть, главным образом, от продажи рабочей силы. С другой стороны, от низших групп к высшим растет товарный, даже более буржуазный, как мы видели, характер земледелия, растет процент отчуждаемого хлеба, доход от земледелия по разрядам у всех хозяев, а знаменатель показывает денежную часть дохода, составляющую 45,9%, 28,3%, 25,4% от высшего разряда к низшему. Мы, опять-таки, наглядно видим тут, как средства производства, от которых отделяются экспроприируемые крестьяне, превращаются в капитал. Понятно, что господин Кривенко из использованного, или, вернее, из таким образом материала, не мог сделать правильных выводов. Описавший, со слов одного новгородского крестьянина его соседа по железнодорожному вагону, денежный характер крестьянского хозяйства тех мест, Он вынужден сделать тот справедливый вывод, что именно эта обстановка, обстановка товарного хозяйства, вырабатывает особые способности, порождает одну заботу – дешевле снять синокос, дороже продать. Страница 156. Эта обстановка служит школой, пробуждающей, верно, и изощряющей коммерческие дарования. Открываются таланты, из которых выходят Колупаевы, Деруновы и прочих наименований живоглоты, а простодушные и простоватые отстают, опускаются, разоряются, переходят в батраки. Данные по губернии, поставленные совсем в иные условия, земледельческой, воронежской, приводят к таким же выводам. Казалось бы, дело довольно ясно. Отчетливо обрисовывается система товарного хозяйства как основной фон экономики страны вообще и общинного крестьянства в частности. Обрисовывается и тот факт, что это товарное хозяйство, именно оно раскалывает народ и крестьянство на пролетариат, разоряются, переходят в батраки и буржуазию, живоглоты. То есть превращается в капиталистическое хозяйство. Но друзья народа никогда не решаются прямо смотреть на действительность и называть вещи своими именами. Это слишком сурово. И господин Кривенко рассуждает. Некоторые находят такой порядок вполне естественным, надо было добавить вполне естественным следствием капиталистического характера производственных отношений. Тогда была бы это точная передача мнений некоторых. И тогда нельзя бы уже было отделываться от этих мнений пустыми фразами, а пришлось бы по существу разобрать дело. Когда автор не задавался специальной целью борьбы с некоторыми, он и сам должен был признать, что денежное хозяйство есть именно та школа, из которой выходят талантливые живоглоты и про стадушные бытраки и усматривают в нем непреодолимую миссию капитализма. Ну, конечно, находить, что борьбу нужно вести именно против школы и хозяйничьих ней живоглотов с их административными интеллигентными лакеями, это значит считать капитализм непреоборимым. Зато вот оставлять в полной неприкосновенности капиталистическую школу с живоглотами и хотеть устранить либеральными полумерами ее капиталистические продукты, это значит быть истинным другом народа. Мы смотрим на это несколько иначе. Капитализм, несомненно, играет тут значительную роль, на что мы выше и указывали — Это именно выше приведенное указание на школу Живоглотов и Батраков. Однако нельзя сказать, чтобы роль его была такой уж всеобъемлющей и решающей, чтобы в происходящих переменах в народном хозяйстве не было других факторов, а в будущем никакого другого выхода. Страница 160. Вот, извольте видеть. Вместо точной прямой характеристики современного строя, вместо определенного ответа на вопрос, почему крестьянство раскалывается на живоглотов и батраков, господин Кривенко отделывается ничего не говорящими фразами. «Нельзя сказать, чтобы роль капитализма была решающей». В этом-то ведь весь и вопрос, можно это сказать или нельзя. Чтобы защитить свое мнение, вы должны были бы указать, какие другие причины решают дело, какой другой выход может быть, кроме того, который указывают социал-демократы, классовой борьбы пролетариата против живоглотов. Никаких указаний, однако, не делается. Впрочем, может быть, автор именно ниже следующие принимает за указания. Как это не забавно бы было, но от друзей народа всего надо ждать. «Приходят в упадок, как мы видели, прежде всего, хозяйства слабые, у которых мало земли». Именно менее 5 десятин на дело. Типичные же хозяйства государственных крестьян при 15,7 на дело отличаются устойчивостью. Правда, для получения такого дохода, чистого в 80 рублей, они преорендовывают еще по 5 десятин, но это указывает только, что им нужно. К чему же сводится эта поправка, присоединяющая капитализму пресловутые малоземелье? К тому, что те, кто мало имеет и этого лишаются, а имущие по 15,7 десятин еще более приобретают. Да ведь это же пустая перефразировка того положения, что одни разоряются, другие обогащаются. Пора бы оставить эти бессодержательные фразы о малоземелье, которые ничего не объясняют, так как надельную землю крестьянам не даром дают, а продают а только описывают процесс, да притом и описывают не точно, так как надо говорить не об одной земле, а о средствах производства вообще, и не о том, что их у крестьян мало, а о том, что крестьяне от них освобождаются, что они экспроприируются растущим капитализмом. Мы вовсе не хотим сказать, заключает свою философию господин Кривенко, что сельское хозяйство должно и может при всех условиях остаться натуральным и обособленным от обрабатывающей промышленности. Опять фраза. Да не вы ли сейчас только вынуждены были признать наличность уже в настоящем, школы денежного хозяйства, предполагающего обмен, а следовательно обособление земледелия от обрабатывающей промышленности? К чему же опять эта размазня о возможном и должном? А говорим только, что создавать искусственно обособленную промышленность нерационально. Интересно знать, обособлена ли промышленность кемряков и павловцев, и кто, как и когда искусственно создавал ее? что отделение работника от земли и орудий производства происходит под влиянием не одного только капитализма, а и других факторов, ему предшествующих и содействующих. Тут должно быть опять предполагалось глубокомыслие насчет того, что если работник отделяется от земли, которая переходит к живоглоту, то это происходит от того, что у первого земли мало, а у второго много. И подобная философия обвиняет социал-демократов в узости, когда они решающую причину видят в капитализме. Я остановился еще раз с такой подробностью на разложение крестьян и кустарей именно потому, что необходимо было наглядно пояснить, каким образом представляют себе дело социал-демократы и как они объясняют его. Необходимо было показать, что те самые факты, которые для субъективного социолога представляются так, что крестьяне обеднели, а охотники даже ваглоты, ушли, прибыли в свою пользу, с точки зрения материалиста представляются буржуазным разложением товаропроизводителей, разложением, необходимо вызываемым силою самого товарного хозяйства. Необходимо было показать, на каких фактах основано то положение, которое приведено было выше в первом выпуске, что борьба имущих с неимущими идет в России везде, не только на фабриках и заводах, а и в самой глухой деревушке. Везде эта борьба есть борьба буржуазии и пролетариата, складывающихся на почве товарного хозяйства. Разложение, раскрестьянивание наших крестьян и кустарей, которые можно изобразить в точности благодаря такому превосходному материалу, как земская статистика, дает фактическое доказательство верности именно социал-демократического понимания русской действительности, по которому крестьянин и кустарь представляют из себя мелкого производителя в категорическом значении этого слова, то есть «мелкого буржуа». Это положение можно назвать центральным пунктом теории рабочего социализма по отношению к старому крестьянскому социализму, который не понимал ни той обстановки товарного хозяйства, в которой живет этот мелкий производитель, ни капиталистического разложения его на этой почве. И потому, кто хотел бы серьезно критиковать социал-демократизм, тот должен бы был сосредоточить свою аргументацию именно на этом – показать, что Россия в политико-экономическом отношении не представляет из себя системы товарного хозяйства, что не на этой почве идет разложение крестьянства, что экспроприация массы населения, эксплуатация трудящегося может быть объяснена чем-нибудь другим, а не буржуазной капиталистической организацией нашего общественного и крестьянского, в том числе, хозяйства. Попробуйте-ка, господа. Затем есть еще одно основание, по которому я предпочел... Для иллюстрации социал-демократической теории, данные именно о крестьянском и кустарном хозяйстве, было бы отступлением от материалистического метода, если бы я критикую воззрение друзей народа, ограничился сопоставлением их идей с марксистскими идеями. Необходимо еще объяснить народнические идеи, показать их материальное основание в современных наших общественно-экономических отношениях. Картинки и примеры экономики наших крестьян и кустарей показывают, что такое этот крестьянин, идеологами которого хотят быть друзья народа. Они доказывают буржуазность экономики нашей деревни и тем подтверждают правильность отнесения друзей народа к идеологам мещанства. Мало того, они показывают, что между идеями и программами наших радикалов и интересами мелкой буржуазии существует самая тесная связь. Эта связь, которая будет еще яснее после разбора программы «Их в деталях», и объясняет нам такое широкое распространение в нашем обществе этих радикальных идей. Она же прекрасно объясняет и политическое лакейство друзей народа и их готовность идти на компромиссы. Было, наконец, еще одно основание останавливаться так подробно на экономике именно тех сторон нашей общественной жизни, где капитализм наименее развит и откуда обыкновенно черпали народники материал для своих теорий. Изучением и изображением этой экономики легче всего было ответить по существу на одно из распространеннейших возражений против социал-демократии, циркулирующих в нашей публике. Исходя из обычной идеи о противоречии капитализма народному строю и видя, что социал-демократы считают крупный капитализм прогрессивным явлением, что они хотят именно на него опираться для борьбы против современного грабительского режима, наши радикалы без дальнейших рассуждений обвиняют социал-демократов в игнорировании интересов массы крестьянского населения, в желании выварить каждого мужика в фабричном котле и т.д. Основываются все эти рассуждения на том, именно – поразительно нелогичного и странном приеме, что о капитализме судят по тому, что он в действительности есть, о деревне по тому, чем она может быть. Понятно, что нельзя лучше ответить на это, как показавшим им действительную деревню, действительную ее экономику. Всякий, кто беспристрастно, научно взглянет на эту экономику, должен будет признать, что деревенская Россия представляет из себя систему мелких раздробленных рынков или маленьких отделений центрального рынка, заправляющих общественно-экономическую жизнью отдельных небольших районов. И в каждом таком районе мы видим все те явления, которые свойственны вообще общественной экономической организации, регулятором которой является рынок. Мы видим разложение некогда равных, патриархальных, непосредственных производителей из богатеев и бедноту. Мы видим возникновение капитала, особенно торгового, который плетет свои сети над трудящимися, высасывая из него все соки. Когда вы сравниваете описание экономики и крестьянства у наших радикалов с точными данными первоисточников о хозяйственной жизни деревни, вас поражает отсутствие в критикуемой системе воззрений места для той массы мелких торгашей, которые кишмя кишат на каждом таком рынке всех этих шибаев и вашей и как там прозвали их еще местные крестьяне, всей той массы мелких эксплуататоров, которые хозяйничают на рынках и беспощадно гнетут трудящегося. Их обыкновенно просто отодвигают. Это где уже не крестьяне-торгаши. Да, вы совершенно правы, это уже не крестьяне. Но попробуйте выделить в особую группу всех этих торгашей, то есть говоря точным политико-экономическим языком, тех, кто ведет коммерческое хозяйство и кто хотя бы отчасти присваивает себе чужой труд. Попробуйте выразить в точных данных экономическую силу этой группы и ее роль во всем хозяйстве района. Попробуйте затем выделить в противоположную группу всех тех, кто тоже уже не крестьянин, потому что несет на рынок свою рабочую силу, потому что работает не на себя, а на другого. Попробуйте выполнить эти элементарные требования беспристрастного и серьезного исследования, и вы увидите такую яркую картину буржуазного разложения, что от мифа о народном строе останется одно воспоминание. Эта масса мелких деревенских эксплуататоров представляет страшную силу, страшную особенно тем, что они давят на трудящегося в раздробь, поодиночке, что они приковывают его к себе и отнимают всякую надежду на избавление, страшную тем, что эта эксплуатация при дикости деревни, порождаемой свойственными описываемой системе, низкой производительностью труда и отсутствием сношений, представляет из себя не один грабеж труда а еще и азиатское надругательство над личностью, которое постоянно встречается в деревне. Вот если вы станете сравнивать эту действительную деревню с нашим капитализмом, вы поймете тогда, почему социал-демократы считают прогрессивной работу нашего капитализма, когда он стягивает эти мелкие раздробленные рынки в один всероссийский рынок, когда он создает на место бездны мелких благонамеренных живоглотов кучку крупных столпов Отечества, когда он обобществляет труд и повышает его производительность, когда он разрывает это подчинение трудящегося местным кровопийцам и создает подчинение крупному капиталу. Это подчинение является прогрессивным по сравнению с тем, несмотря на все ужасы угнетения труда, вымирания, дичания, колечения женских и детских организмов и так далее, потому что оно будет мысль рабочего, превращает глухое и неясное недовольство в сознательный протест, превращает раздробленный, мелкий, бессмысленный бунт в организованную классовую борьбу за освобождение всего трудящегося люда, борьбу которая черпает свою силу из самых условий существования этого крупного капитализма и потому может, безусловно, рассчитывать на верный успех. В ответ на обвинения в игнорировании массы крестьянства социал-демократы с полным правом могут привести слова Карла Маркса. Критика сорвала с цепей, украшавшие их воображаемые цветы не для того, чтобы человечество продолжало нести эти оковы в их форме, лишенной всякой фантазии и всякой радости, а для того, чтобы оно сбросило цепи и протянуло руку за живым цветком. Русские социал-демократы срывают с нашей деревни, украшающие ее воображаемые цветы, воюют против идеализации фантазии, производят ту разрушительную работу, за которую их так смертельно ненавидят друзья народа, не для того, чтобы масса крестьянства оставалась в положении теперешнего угнетения, вымирания и порабощения, а для того, чтобы пролетариат понял, каковы те цепи, которые сковывают повсюду трудящегося, понял, как куются эти цепи, и сумел подняться против них, чтобы сбросить их и протянуть руку за настоящим цветком. Когда они несут эту идею тем представителям трудящегося класса, которые по своему положению одни только способны усвоить классовое самосознание и начать классовую борьбу, тогда их обвиняют в желании выварить мужика в котле. И кто обвиняет? Люди, которые сами возлагают свои упования относительно освобождения трудящегося на правительство и общество, то есть органы той самой буржуазии, которая повсюду исковала трудящихся. Топырщатся же подобные слизняки толковать о социал-демократов. Перейдем к политической программе, друзей народа, теоретическими воззрениями которых мы занимались, кажется, уже чересчур много. Какими мерами хотят они потушить пожар? В чем видят они выход, неправильно, дескать, указываемый социал-демократами? Реорганизация Крестьянского банка, говорит господин Южаков в статье Министерства земледелия, номер 10 русского богатства, учреждение колонизационного управления, упорядочение в интересах народного хозяйства, аренда казенных земель, разработка и регулирование арендного вопроса». Такова программа восстановления народного хозяйства и ограждения его от экономического насилия со стороны нарождающейся плутократии. А в статье «Вопросы экономического развития» эта программа восстановления народного хозяйства пополняется следующими первыми, но необходимыми шагами. Устранение всяких препятствий, ныне опутывающих сельскую общину, освобождение ее от опеки, переход к общественным запашкам – об земледельческого промысла и развитие общинной обработки сырья, добытого из земли. А господа Гривенко и Карышев прибавляют дешевый кредит, артельная форма хозяйства, обеспеченность сбыта, возможность обходиться без предпринимательской выгоды, об этом особо ниже, изобретение более дешевых двигателей и других технических улучшений. Наконец, музеи, склады, комиссионерские конторы. Смотритесь в эту программу, и вы увидите, что эти господа вполне целиком становятся на почву современного общества, то есть на почву капиталистических порядков, чего они не осознают, и хотят отделаться ним и починка его, не понимая, что все их прогрессы – дешевый кредит, улучшение техники, банки и тому подобное – в состоянии только усилить и развить буржуазию. Ник совершенно прав, конечно. И это одно из наиболее ценных его положений, против которого не могли не протестовать друзья народа, что никакими реформами на почве современных порядков помочь делу нельзя, что и кредит, и переселение, и податные реформы, и переход в руки крестьян всей земли ничего существенно не изменят, а, напротив, должны усилить и развить капиталистическое хозяйство, ныне сдерживаемое излишней опекой, остатками крепостнических платежей, прикреплением крестьян к земле и так далее. Экономисты, желающие экстенсивного развития кредита, говорит он, вроде князя Васильчикова, по своим идеям несомненный друг народа, хотят того же, что и либеральные, то есть буржуазные экономисты, стремятся к развитию и упрочению капиталистических отношений. Они не понимают антагонистичности наших производственных отношений в крестьянстве так же, как и в других сословиях. И вместо того, чтобы стараться вывести этот антагонизм на открытую дорогу, вместо того, чтобы прямо примкнуть к тем, кто порабощается в силу этого антагонизма и стараться помочь ему подняться на борьбу, они мечтают прекратить борьбу мерами, рассчитанными на всех, на примирение и объединение. Понятно, какой результат может выйти из всех этих мер. Достаточно вспомнить выше приведенные примеры разложения, чтобы убедиться, что всеми этими кредитами, улучшениями, банками и тому подобными прогрессами в состоянии будет воспользоваться только тот, кто имеет при правильном прочном хозяйстве известные сбережения, то есть представитель ничтожного меньшинства мелкой буржуазии. И как вы не реорганизуете крестьянский банк и тому подобное учреждения, вы этим немало не затронете того основного и коренного факта, что масса населения экспроприированная и продолжает экспроприироваться, не имея средств даже для того, чтобы прокормить себя, а не то, что для заведения правильного хозяйства. То же самое надо сказать и про артели, общественные запашки. Господин Южаков называет последнее обобществлением земледельческого промысла. Конечно, это только курьезно, потому что для обобществления нужна организация производства не в пределах одной какой-нибудь деревушки, потому что для этого необходима экспроприация живоглотов, монополизировавших средства производства и заправляющих теперешним русским общественным хозяйством. А для этого нужна борьба, борьба и борьба, а не пустяковенная мещанская мораль. И потому подобные мероприятия обращаются у них в кроткие либеральные полумеры, прозибающие от щедрот филантропических буржуа и приносящие гораздо больше вреда отвлечением эксплуатируемых от борьбы, чем пользы от того возможного улучшения положения отдельных личностей, который не может не быть мизерным и шатким на общей основе капиталистических отношений. До какой безобразной степени доходит у этих господ замазывание антагонизма в русской жизни, производимое, конечно, самыми благими намерениями, чтобы прекратить настоящую борьбу, то есть именно с такими намерениями, которыми вымощен над. Это показывает следующее рассуждение господина Кривенко. Интеллигенция руководит предприятиями фабрикантов и может руководить народной промышленностью. Вся их философия сводится к нытью на ту тему, что есть борьба и эксплуатация, но могло бы ее и не быть, если бы, если бы не было эксплуатирующих. В самом деле, что хотел сказать автор своей бессмысленной фразы? Неужели можно отрицать, что российские университеты и иные учебные заведения производят каждогодно такую интеллигенцию, которая ищет только того, кто ее прокормит? Неужели можно отрицать, что средства, необходимые для содержания этой интеллигенции, имеются в настоящее время в России только у буржуазного меньшинства? Неужели буржуазная интеллигенция в России исчезнет от того, что друзья народа скажут, что она могла бы служить не буржуазии? Да, могла бы, если бы не была буржуазной. Могла бы не быть буржуазной, если бы не было в России буржуазии и капитализма. И пробавляются люди весь свой век одними этими «если бы докабы". Да Да, впрочем, эти господа не только отказываются придавать решающее значение капитализму, но и вообще не хотят видеть ничего дурного в капитализме. Если устранить некоторые дефекты, тогда они, может быть, очень недурно при нем устроятся. Не угодно ли такое заявление господина Кривенко? Капиталистическое производство и капитализация промысла вовсе не представляют таких ворот, через которые обрабатывающая промышленность может только уходить от народа. Разумеется, она может уйти, но может также и войти в народную жизнь и стать ближе к сельскому хозяйству и добывающей промышленности. Для этого, возможно, несколько комбинаций этому могут служить как другие, так и эти же самые ворота. У господина Кривенко есть некоторые очень хорошие качества, сравнительно с господином Михайловским. Например, откровенность и прямолинейность. Где господин Михайловский исписал бы целые страницы гладкими и бойкими фразами, уеваясь около предмета и не касаясь его самого. Там деловитый и практичный господин Кривенко рубит с плеча и без зазрения совести выкладывает перед читателем все абсурды своих воззрений целиком. Извольте видеть, капитализм может войти в народную жизнь. То есть капитализм возможен без отделения трудящегося от средств производства. Право это прелестно. Мы теперь, по крайней мере, с полной ясностью представляем себе, чего хотят друзья народа. Они хотят товарного хозяйства без капитализма. Капитализма без экспроприации и без эксплуатации, с одним только мещанством, мирно прозябающим под покровом гуманных помещиков и либеральных администраторов. И они серьезным видом. Департаментского чиновника, намеревающегося облагодетельствовать Россию, принимаются сочинять комбинации такого устройства, когда бы и волки были сыты, и овцы целы. Чтобы составить себе представление о характере этих комбинаций, мы должны обратиться к статье того же автора в номере 12 по поводу культурных одиночек. Артельная и государственная форма промышленности, рассуждает господин Кривенко, вообразив, видимо, что его уже призвали решать практические экономические проблемы, вовсе не представляет собой всего, что в данном случае можно представить. Возможно, например, такая комбинация. И дальше повествуется, как в редакцию русского богатства пришел техник с проектом технической эксплуатации Донской области в форме акционерного предприятия с мелкими акциями, не более 100 рублей. Автору проекта было предложено видоизменить его таким примерным образом. Чтобы акции принадлежали не частным лицам, а сельским обществам, причем часть их населения, которая станет работать в предприятиях, получала бы обыкновенную заработную плату, а сельские общества гарантировали бы ей связь с землей. Неправда ли, какая административная гениальность? С какой умилительной простотой и легкостью вводится капитализм в народную жизнь и устраняются его зловредные качества? Нужно только устроить так, чтобы и через посредство общества сельские богатеи купили акции. Я говорю о покупке акций богатеями, несмотря на оговорку автора о принадлежности акций обществом, потому что он все-таки говорит о покупке акций на деньги, каковы имеются только у богатеев. Поэтому через посредство обществ, вестись будет дело или нет, все равно заплатить смогут только богатеи, точно так же, как покупка или аренда земли обществом немало не устраняет монополизация этой земли богачами. Затем доход, дивиденд. «Должен получать тоже тот, кто платил, иначе акции не будет акций. Я понимаю предложение автора в том смысле, что известная часть прибыли будет отчисляться на обеспечение рабочим связи с землей. Если же автор разумеет не это, хотя это неизбежно вытекает из сказанного им, а то, чтобы богатеи платили деньги за акции, не получая дивиденда, тогда его проект просто сводится к тому, чтобы имущие поделились с неимущими. Это вроде того анекдотического снадобья для истребления мух, которое требует чтобы муху изловили и посадили в посудину, и муха тотчас умрет. И получали доход от предприятия, на котором трудилась бы часть населения, обеспеченная в связи с землей. Такой связи, которая не дает возможности жить с этой земли. Иначе кто бы пошел работать за обыкновенную заработную плату? Но достаточно, чтобы привязать человека к месту, поработить его именно местному капиталистическому предприятию и отнять возможность переменить одного хозяина на другого. Я говорю о хозяине-капиталисте с полным правом, потому что тот, кто платит трудящимся заработную плату, не может быть назван иначе. «Читатель может быть уже в претензии на меня за то, что я так долго останавливаюсь на таком вздоре, не заслуживающем, по-видимому, никакого внимания. Но позвольте. Хотя это и вздор, но вздор такой, который полезно и нужно изучать, потому что он отражает действительные общественно-экономические отношения России и в силу этого принадлежит к распространеннейшим у нас общественным идеям, с которыми социал-демократам долго еще придется считаться». Дело в том, что переход от крепостнического феодального способа производства к капиталистическому в России порождал, а отчасти и теперь порождает, такое положение трудящегося, при котором крестьянин, не будучи в состоянии прокармливать себя землей и нести с нее повинности в пользу помещика, а он их и посейчас несет, вынужден был прибегать к к сторонним заработкам, носившим сначала в доброе старое время форму либо самостоятельного промыслового труда, например, извоз, либо не самостоятельного, но оплачиваемого сравнительно сносно вследствие крайне слабого развития промыслов. Это состояние обеспечивало некоторое сравнительно с теперешним благосостояние крестьянства, благосостояние крепостного люда, мирно прозибавшего под сенью ста тысяч благородных полисмейстеров и нарождающихся собирателей земли русской буржуа. Его вот друзья народа идеализируют этот строй, отбрасывая просто-напросто его темные стороны. Мечтают о нем. Мечтают потому, что его давным-давно нет уже в действительности. Он давным-давно разрушен капитализмом, породившим массовую экспроприацию земледельческого крестьянства и превратившим прежние заработки в самую разнузданную эксплуатацию в избытке предлагающихся рабочих рук. Наши рыцари мещанства хотят именно сохранения связи крестьянства с землей, но они хотят крепостного права, которое одно только обеспечивало эту связь и которое было сломлено только товарным хозяйством и капитализмом, сделавшим эту связь невозможной. Они хотят заработков на стороне, которые бы не отрывали крестьянина от земли, которые бы при работе на рынок не порождали конкуренции, не создавали капитала и не порабощали ему массы населения. Верное субъективному методу в социологии они хотят взять хорошие и оттуда, и отсюда, но на деле, разумеется, это ребячье желание ведет только к реакционной мечтательности, игнорирующей действительность, ведет к неумению понять и утилизировать действительно прогрессивные революционные стороны новых порядков и к сочувствию мероприятиям, увековечивающим добрые старые порядки полукрепостного полусвободного труда, порядки, обладавшие всеми ужасами эксплуатации угнетения и не дававшие никакой возможности выхода. Чтобы доказать правильность этого объяснения, относящего друзей народа к реакционерам, сошлись на два примера. В Московской земской статистике мы можем прочитать описание хозяйства некой госпожи К в Подольском уезде, которое, хозяйство, а не описание, восхищало и московских статистиков, и господина В.В., в., если память мне не изменяет. Он писал об этом, помнится, в какой-то журнальной статье. Это пресловутое хозяйство госпожика служит для господина В. Орлова фактом, убедительно подтверждающим на практике его любимое положение, будто где крестьянское земледелие находится в исправном состоянии, там и хозяйство частных землевладельцев ведется лучше. Из рассказа господина Орлова об имении этой госпожи видно, что она ведет хозяйство посредством труда местных крестьян, обрабатывающих ее землю за получаемую в суду, зимой муку и тому подобное. Причем владелицы относятся к крестьянам замечательно заботливо, помогает им, так что теперь это самые исправные крестьяне в волости, у которых хлеба достает почти до новия, прежде и до зимнего никола не хватало. Спрашивается... Исключает ли такая постановка дела противоположность интересов крестьянина и землевладельца, как думают господа Н. Каблуков, том 5, страница 175, и В. Орлов, том 2, страница 55, 59 и другие? Очевидно, что нет, ибо госпожа К. живет трудом своих крестьян. Следовательно, эксплуатация совсем не устранена. Не видеть эксплуатации за добрыми отношениями к эксплуатируемым простительно для госпожи К, но никак не для экономиста статистика, который, восхищаясь данным случаем, вполне приравнивается к тем «menschenfreund» — человеколюбцам, филантропам на Западе, которые восхищаются добрыми отношениями капиталиста к рабочему, с упоением передают случаи, когда фабрикант печется рабочих, устраивает для них потребительные лавки, квартиры и тому подобное. Заключать от существования исследованных возможности подобных фактов к отсутствию противоположности интересов значит за деревьями не видеть леса. Это во-первых. А во-вторых, из рассказа господина Орлова мы видим, что крестьяне госпожи К. благодаря прекрасным урожаям помещица дала им хороших семян, завели скот и ведут исправное хозяйство. Представьте себе, что эти исправные хозяева сделались не почти, а вполне исправными. Хлеба хватает у них не почти до новей и не у большинства, а всем и вполне хватает хлеба. Представим себе, что земли у этих крестьян стало достаточно, что у них есть и пастбище, и прогон, которых у них теперь нет, хороша исправность, и которую они арендуют у госпожи Ка под работу. Неужели господин Орлов думает, что тогда, то есть если бы крестьянское хозяйство было бы действительно исправно, эти крестьяне стали бы исполнять все работы по имени госпожика тщательно, своевременно и быстро, как это они делают теперь? Или, может быть, признательность к доброй барыне, так материнский выжимающий сок из исправных крестьян, будет импульсом не менее сильным, чем безысходность настоящего положения крестьян, которые не могут же обойтись без падбища и прогона? Очевидно, что таковы же в сущности идеи друзей народа. Как настоящие идеологи мещанства, они хотят не уничтожения эксплуатации, а смягчения ее, хотят не борьбы, а примирения. Их широкие идеалы, с точки зрения которых они так усердно громят узких социал-демократов, не идут далее исправного правного крестьянства, отбывающего повинности перед помещиками и капиталистами, лишь бы только помещики и капиталисты справедливо к ним относились. Другой пример. Господин Южаков в своей довольно известной статье «Нормы народного землевладения в России», «Русская мысль» 1885-9, излагал свое воззрение на то, каких размеров должно быть народное землевладение, то есть, по терминологии наших либералов, такое, которое исключает капитализм и эксплуатацию. Теперь, после этого превосходного разъяснения дела господином Кривенко, мы знаем, что он смотрел тоже с точки зрения введения капитализма в народную жизнь. Минимумом народного землевладения он брал такие наделы, которые бы покрывали зерновое довольствие и платежи, а остальное, дескать, можно добыть заработками. Другими словами... Он прямо-таки мирился с таким порядком, когда крестьянин, сохраняя связь с землей, подвергался двойной эксплуатации, отчасти со стороны помещика по наделу, отчасти со стороны капиталиста по заработкам. Это состояние мелких производителей, подвергающихся двойной эксплуатации, притом поставленных в такие житейские условия, которые необходимо порождают забитость и придавленность, отнимая всякие надежды не только на победу, но и на борьбу класса угнетенных, это полусредневековое положение, Нек плюс ультра-кругозора и идеалов друзей народа. И вот, когда капитализм Развиваясь с громадной быстротой в течение всей по истории России, стал с корнем воровать этот устой старой России патриархальное полукрепостное крестьянство, вырывать его из средневековой полуфеодальной обстановки и ставить в новейшую чисто капиталистическую, заставляя его бросать насиженные места и бродить по всей России в поисках за работой, разрывая порабощение местному работодателю и показывая, в чем лежат основания эксплуатации вообще, эксплуатации классовая, не грабежа данного аспеда когда капитализм стал массами втягивать остальное забитое и задавленное до скотского положения крестьянское население во водоворот все усложняющейся общественно политической жизни тогда наши рыцари подняли вопли и стенания о падении и ломке устоев И они продолжают и сейчас вопить и стенать об этом добром старом времени, хотя теперь, кажется, надо уже быть слепым, чтобы не видеть революционной стороны этого нового уклада жизни, чтобы не видеть, как капитализм создает новую общественную силу, ничем не связанную с старым режимом эксплуатации и поставленную возможность борьбы против него. У друзей народа, однако, и следа заметно пожеланий какого бы то ни было коренного изменения современных порядков. Они вполне удовлетворяются либеральными мероприятиями на данной почве. И господин Кривенко проявляет на поприще изобретения таких мероприятий настоящие административные способности отечественного помпадура. Вообще этот вопрос, рассуждает он необходимости подробного изучения коренного преобразования нашей народной промышленности, требует специального рассмотрения и разделения производств на группы производств, применимых к народной жизни и таких применений которых встречает какие-нибудь серьезные затруднения. Образец одного такого деления на группы дает нам тот же господин Кривенко, разделяющий промысла на такие, которые не капитализуются, такие, где произошла уже капитализация, и такие, которые могут спорить с крупной промышленностью за существование. В первом случае, решает администратор, мелкое производство может свободно существовать. И быть свободным от рынка, колебания которого разлагают мелких производителей на буржуазию и пролетариат, быть свободным от расширения местных рынков и стягивания их в крупный рынок, быть свободным от прогресса техники. Или, может быть, этот прогресс техники при товарном хозяйстве может и не быть капиталистическим? В последнем случае автор требует организации производства также в крупной форме. Ясное дело, говорит он, что тут нужна уже организация производства также в крупной форме, нужен основной оборотный капитал машины и так далее, или уравновешение этих условий чем-нибудь другим, дешевым кредитом, устранением излишнего посредничества, артельной формой хозяйства и возможностью обходиться без предпринимательской выгоды, обеспеченностью сбыта, изобретением более дешевых двигателей и других технических улучшений или, наконец, некоторым понижением заработной платы, если оно будет возмещаться другими выгодами. Прихарактерные рассуждения для характеристики друзей народа с их широкими идеалами на словах, с их шаблонным либерализмом на деле. Начинает наш философ, как видите, не больше, не меньше, как с возможности обходиться без предпринимательской выгоды и с организацией крупного хозяйства. Прекрасно. Это именно то, чего хотят и социал-демократы. Но как же хотят достигнуть этого друзья народа? Ведь для организации крупного производства без предпринимателей нужно, во-первых, уничтожение товарной организации общественного хозяйства и замена ее организации общинной, коммунистической, когда бы регулятором производства был не рынок, как теперь, а сами производители, само общество рабочих, когда бы средства производства принадлежали не частным лицам, а всему обществу. Такая замена частной формы присвоения общинного – Требует, очевидно, предварительного преобразования формы производства, требует слияния разрозненных мелких обособленных процессов производства мелких производителей в один общественный производительный процесс, требует, одним словом, тех именно материальных условий, которые и создаются капитализмом. Но ведь, друзья народа, вовсе не намерены опираться на капитализм. Как же они намерены действовать, неизвестно. Они даже и не упоминают об уничтожении товарного хозяйства. Очевидно, их широкие идеалы не могут никак выйти из рамок этой системы общественного производства. Затем, ведь для уничтожения предпринимательской выгоды придется экспроприировать предпринимателей, выгоды которых проистекают именно из того, что они монополизировали средства производства. Для этой экспроприации столпов нашего Отечества нужно ведь народное революционное движение против буржуазного режима, движение, на которое способен только рабочий пролетариат, ничем не связанный с этим режимом. Но друзья народы и в мыслях не имеют никакой борьбы и не подозревают о возможности необходимости каких-нибудь других общественных деятелей помимо административных органов самих этих предпринимателей. Ясное дело, что они нисколько не намерены серьезно выступать против предпринимательской выгоды. Господин Кривенко просто сболтнул, и он немедленно поправляется. Можно ведь и уравновесить такую вещь, как возможность обходиться без предпринимательской прибыли, чем-нибудь другим, именно кредитом, организацией сбыта, улучшениями техники. «Все устроилось, значит, вполне благополучно». Вместо такой обидной для господ предпринимателей вещи, как уничтожение их священных прав на выгоду, появились такие кроткие либеральные мероприятия, которые только дадут в руки капитализму лучшее орудие для борьбы, которые только усилят, укрепят и разовьют нашу мелкую народную буржуазию. А чтобы не оставить никакого сомнения в том, что друзья народа интересы только этой мелкой буржуазии отстаивают, Господин Кривенко дает еще следующее замечательное разъяснение. Оказывается, что уничтожение предпринимательской выгоды можно уравновесить понижением заработной платы. С первого взгляда может показаться, что это просто сапоги в смятку. Но нет. Это последовательное проведение идеи мещанства. Автор наблюдает такой факт, как борьбу крупного капитала с мелким. И в качестве истинного друга народа становится, конечно, на сторону мелкого капитала. Он слыхал при этом, что одним из могущественнейших средств борьбы для мелких капиталистов является понижение заработной платы. Факт, совершенно верно подмеченный, констатированный в массе производств и в России наряду с удлинением рабочего дня. И вот он, желая во что бы то ни стало спасти мелких капиталистов, предлагает некоторое понижение заработной платы, если оно будет возмещаться иными выгодами. Господа предприниматели, о выгоде которых говорились сначала как будто бы странные вещи, могут быть совершенно спокойны. Они, я думаю, охотно бы даже посадили в министр финансов этого гениального администратора, проектирующего против предпринимателей понижение заработной платы. Можно привести еще пример того, как из гуманно-либеральных администраторов русского богатства проглядывает чистокровный буржуа, как только дело коснется каких-либо практических вопросов. В хронике внутренней жизни в номере 12 русского богатства идет речь о монополии. «Монополия и синдикат, — говорит автор, — таковы идеалы развитой промышленности. И он удивляется далее, что эти учреждения появляются и у нас, хотя сильной конкуренции капиталов у нас нет». Ни сахарная, ни нефтяная промышленность вовсе еще не достигли особого развития. Потребление как сахара, так и керосина у нас почти в зародыше, если обратить внимание на то ничтожное количество этих продуктов, какое приходится у нас на одного потребителя сравнительно с другими странами. Казалось бы, поле для развития этих отраслей промышленности очень еще велико и может поглотить массу еще капиталов. Характерно, что тут как раз на практическом вопросе автор забыл любимую идею русского богатства о сокращении внутреннего рынка. Он вынужден признать, что рынок этот имеет перед собой еще громадное развитие, а не сокращение. Он приходит к этому выводу, сравнивая с Западом, где потребление больше. Почему? Потому что культура выше. Но в чем же состоят материальные основания этой культуры, как не в развитии капиталистической техники, в росте товарного хозяйства и обмена, приводящих людей в более частые столкновения друг с другом, разрушающих средневековую обособленность отдельных местностей? Не была ли во Франции, например, культура не выше нашей перед Великой революцией, когда еще не завершился раскол ее полусредневекового крестьянства на деревенскую буржуазию и пролетариат? Если бы автор повнимательнее присмотрелся к русской жизни, он не мог бы не заметить того, например, факта, что в местностях с развитым капитализмом потребности крестьянского населения стоят значительно выше, чем в чисто земледельческих местностях. Это отмечается единогласно всеми исследователями наших кустарных промыслов во всех случаях, когда эти промыслы достигают такого развития, что кладут промысловый отпечаток на всю жизнь населения. Друзья народа не обращают никакого внимания на подобные мелочи, потому что для них дело тут объясняется просто культурой или усложняющейся жизнью вообще. Причем они даже и не задаются вопросом о материальных основаниях этой культуры и этого усложнения. А если бы они обратились хотя бы к экономике нашей деревни, то должны бы были признать, что именно разложение крестьянства на буржуазию пролетариат создает внутренний рынок. Они думают, должно быть, что рост рынка вовсе еще не означает роста буржуазии. Монополия, продолжает свое рассуждение вышецитированный хроникер внутренней жизни, у нас при слабом развитии производства вообще, при отсутствии предприимчивости инициативы, явится новым тормозом для развития сил страны. Говоря о табачной монополии, автор рассчитывает, что она из народного обращения возьмет 154 миллиона рублей. Здесь уже прямо упускается из виду, что основой-то наших хозяйственных порядков является товарное хозяйство, руководителем которого и у нас, как и везде, является буржуазия. И вместо того, чтобы говорить о стеснении буржуазии и монополии, автор говорит о стране, вместо того, чтобы говорить о товарном буржуазном обращении, о народном обращении. Буржуа никогда не в состоянии уловить разницу между этими понятиями, как она неграмотна Чтобы показать, до какой степени действительно очевидна эта разница, я сошлюсь на журнал, имеющий авторитет в глазах друзей народа, на отечественные записки. В номере втором за 1872 год в статье «Плутократия и ее основы» мы читаем. «По характеристике Марло самый существенный признак плутократии – это любовь к либеральной форме государства, или, по крайней мере, к принципу свободы приобретения. Если мы возьмем этот признак и сообразим, что было назад тому каких-нибудь 8-10 лет, то увидим, что по части либерализма мы сделали успехи громадные. Какую бы газету или журнал вы ни взяли, все они, по-видимому, более или менее представляют собой демократический принцип, все бьются за интересы народа. Но рядом с демократическими воззрениями и даже под покровом их, это заметьте, то и дело намеренно или ненамеренно пробудятся плутократические стремления. Автор приводит в пример адрес Санкт-Петербургского и Московского купечества министру финансов с благодарностью всего почтеннейшего сословия российской буржуазии за то, что он основал финансовое положение России на возможном большем расширении единственно плодотворной частной деятельности. И автор статьи заключает «Плутократические элементы и поползновения несомненно есть в нашем обществе и в достаточном количестве». Видите, Ваши предшественники в давно прошедшее время, когда еще были живы и свежи впечатления великой освободительной реформы, долженствовавшей, по открытию господина Южакова, освободить спокойные и правильные пути развития народного производства, а на деле освободившие только пути развития плутократии, сами не могли не признать плутократического, то есть буржуазного характера частной предприимчивости в России. Зачем же вы забыли это? Почему, толкуя народным обращением развития и сил страны, благодаря развитию предприимчивости инициативы, не упоминаете вы об антагонистичности этого развития, об эксплуататорском характере этой предприимчивости этой инициативы? Можно и должно, разумеется, высказываться против монополий и тому подобных учреждений, так как они несомненно ухудшают положение трудящегося, но не надо забывать, что помимо всех этих средневековых пут трудящиеся скованы еще более сильными новейшими буржуазными путами. Несомненно, отмена монополия будет полезна всему народу, потому что, когда буржуазное хозяйство стало основой экономики страны, эти остатки средневековых порядков только прибавляют к капиталистическим бедствиям еще горшие бедствия – средневековые. Несомненно, их необходимо нужно уничтожить, и чем скорее, чем радикальнее, тем лучше, чтобы очищением буржуазного общества от унаследованных им полукрепостнических пут развязать руки рабочему классу, облегчить ему борьбу против буржуазии. Вот так и надо говорить, называя вещи своим именем, что отмена монополий и всяких других стеснений средневековых, им же имя в России «Легион», необходимо, нужна для рабочего класса, для облегчения ему борьбы против буржуазных порядков. Вот и все. Забывать за солидарностью интересов всего народа против средневековых крепостнических учреждений о глубоком и непримиримом антагонизме буржуазии и пролетариата внутри этого народа могут только буржуа. Да, впрочем, нелепо было бы думать устыдить этим друзей народа, когда они насчет того, что нужно деревне, говорят, например, такие вещи. Когда несколько лет тому назад, повествует господин Кривенко, некоторые газеты рассматривали, какие профессии, какого рода интеллигентные люди, нужны деревне, то перечень выходил очень большим и разнообразным и охватывал почти всю жизнь. За докторами и женщинами-врачами шли фельдшера, за ними адвокаты, за адвокатами учителя, устроители библиотек и книжной торговли, агрономы, лесоводы и вообще люди, занимающиеся сельским хозяйством, техники самых разнообразных специальностей, области очень обширные и еще почти нетронутые, устроители и руководители кредитных учреждений, товарных складов и так далее. Остановимся хотя бы на тех интеллигентах, деятельность которых прямо относится к экономической области, на этих лесоводах, агрономах, техниках и так далее. Как в самом деле нужны эти люди деревни? Но только какой деревни? Разумеется, деревни землевладельцев, деревне хозяйственных мужичков, имеющих сбережения и могущих платить за услуги всем этим ремесленникам, которых господин Кривенко изволит величать интеллигентами. Эта деревня и в самом деле давно жаждет и техников, и кредитов, и товарных складов. Об этом свидетельствует вся экономическая литература. Но есть и другая деревня, гораздо более многочисленная, которая не мешала бы почаще вспоминать друзьям народа. Деревня разоренного и оголенного, обобранного до нитки крестьянства, не имеющего не только сбережений для оплаты труда интеллигентов, но даже и хлеба в таком количестве, чтобы не умереть с голоду. И этой деревне хотите помочь вы товарными складами. Что они туда положат, наши однолошадные и безлошадные крестьяне, в эти товарные склады? Свою одежду? Они уже заложили ее в 1891 году сельским и городским кулакам, устраивавшим тогда, в исполнении вашего гуманно-либерального рецепта, настоящие товарные склады в своих домах, кабаках и лавках. Остаются еще разве только рабочие руки? Но для этого товара даже российские чиновники не выдумали до сих пор еще товарных складов. Трудно представить себе более наглядное доказательство крайнего опошления этих демократов, как это умиление техническими прогрессами в крестьянстве и закрывание глаз на массовую экспроприацию того же крестьянства. Господин Карышев, например, в номере втором «Русского богатства», наброски параграф 12, с упоением либерального кретина рассказывает случай усовершенствования и улучшения в крестьянском хозяйстве, распространения в крестьянском хозяйстве улучшенных сортов семян американского овса, Ржи, вазы, с дальского овса и тому подобного. В иных местах крестьяне отводят для семян особые небольшие участки земли, на которых после тщательной обработки садятся руками отборные экземпляры зерен. Многие весьма разнообразные нововведения отмечаются в области улучшения орудий и машин: окучники, легкие плужки, молотилки, велки, сортировки. Напомню читателю распределение этих улучшенных орудий в Новоузенском уезде. У 37% бедных крестьян, у 10 тысяч дворов из 28 тысяч, 7 орудий из 5724, то есть 1 восьмая процента. 4 пятых орудий монополизированы богатеями, составляющими лишь 1 четвертую часть дворов. Констатируется увеличение разнообразия видов удобрительных средств — фосфориты, клееный навоз, голубиный помет и прочее. Корреспонденты настаивают на необходимости устраивать по деревням местные земские склады для продажи фосфоритов. И господин Карашев, цитируя сочинение господина В.В. «Прогрессивные течения в крестьянском хозяйстве», на него ссылается и господин Кривенко, впадает по поводу всех этих трогательных прогрессов совсем уже в пафос. Бодрящий вместе с тем грустные впечатления производят эти сообщения, которые мы могли изложить только вкратце. Бодрящие потому, что этот народ, обедневший, задолжавший, в значительной части обезлошадивший, не покладает рук, не предается отчаянию, не меняет занятия, остается верен земле, понимая, что в ней, в надлежащем обращении с ней, и его будущее, его сила, его богатство. Ну, конечно, само собой разумеется, что ведь это именно обедневший, обезлошадивший мужик покупает фосфориты, сортировки, молотилки, семена дальского овса. О, санкта симплицитес! О, святая простота! Но ведь пишет это не институтка, а профессор, доктор политической экономии. Нет, как хотите, а одной святой простотой тут дело не объяснишь. Лихорадочно ищет он способов этого надлежащего обращения, ищет новых путей, приемов обработки, семян, орудий, удобрения, всего, что помогло бы оплодотворить его кормилицу землю, которая воздаст ему рано или поздно за это сторицу. Вы глубоко правы, почтенный господин профессор, что улучшенное хозяйство воздаст сторицу этому народу, который не предается отчаянию, остается верен земле. Но не замечаете ли вы, о великий доктор политической экономии, что для приобретения всех этих фосфоритов и так далее мужик должен выделяться из массы голодающих нищих наличностью свободных денег, а деньги ведь это продукт общественного труда, достающийся в руки частных лиц, что присвоение воздаяния за это улучшенное хозяйство будет присвоением чужого труда? Что видеть источник этого обильного воздаяния в личном усердии хозяина, который, не покладая рук, оплодотворяет кормилицу землю, могут только самые жалкие прихвостни буржуазии. Грустные впечатления производят приведенные сообщения потому, вы, может быть, думаете, что друг народа хоть здесь-то упомянет о той массовой экспроприации крестьянства, которая сопровождает и вызывает концентрацию земли в руках хозяйственных мужичков, превращение ее в капитал, в основание улучшенного хозяйства, той экспроприации, которая именно и выбрасывает на рынок свободные дешевые руки, создающие успех отечественной предприимчивости на поприще всех этих молотилок сортировок веелов. Ничуть не бывало потому что будить нужно именно нас самих где наша помощь этому стремлению мужика поднять свое хозяйство для нас есть наука литература музеи склады комиссионерские конторы право господа Так рядом и поставлено. наука и комиссионерские конторы. Друзей народа надо изучать не тогда, когда они воюют с социал-демократами, потому что они для такого случая надевают мундир, шитый из лохмотьев отцовских идеалов, а в их будничной одежде, когда они обсуждают детально вопросы повседневной жизни. И тогда вы можете наблюдать этих идеологов мещанства со всем их цветом и запахом. Есть ли что-нибудь подобное для мужика? Есть, конечно, эмбрионы, да что-то они туго развиваются. Мужик хочет примера. Где наши опытные поля, образцовые хозяйства? Мужик ищет печатного слова. Где наша популярная агрономическая литература? Мужик ищет удобрения, орудий, семян. Где у нас земские склады всего этого? Оптовая заготовка, удобство покупки, распространение. Где живые деятели частные и земские? Идите и работайте, время давно приспело. И спасибо вам, скажет сердечный русский народ. Н. Карашев. Русское богатство, номер второй, страница 19. Вот они, эти друзья мелких народных буржуев, во всем самоуслаждении своими мещанскими прогрессами. Казалось бы, даже помимо анализа экономики нашей деревни, достаточно наблюдать этот бросающийся в глаза факт нашей новой экономической истории констатируемые всеми прогрессы в крестьянском хозяйстве одновременно с гигантской экспроприацией крестьянства, чтобы убедиться в нелепости представления о крестьянстве как каком-то солидарном внутри себя и однородном целом, чтобы убедиться в буржуазности всех этих прогрессов. Но друзья народа остаются глухи ко всему этому. Утратив хорошие стороны старого русского социально-революционного народничества, они крепко ухватились за одну из крупных его ошибок. Непонимание классового антагонизма внутри крестьянства. Народник семидесятых годов, очень мягко говорит Гурович, не имел никакого представления о классовом антагонизме внутри самого крестьянства, ограничивая этот антагонизм исключительно отношениями между эксплуататором, кулаком или мироедом, его жертвой крестьянином, пропитанным коммунистическим духом. «Внутри деревенской общины возникли антагонистические социальные классы», говорит гурович «в другом месте», страница 104-я. Я цитирую Гурвича только в добавлении к выше приведенным фактическим данным. Глеб Успенский одиноко стоял со своим скептицизмом, отвечая иронической улыбкой на общие иллюзии. Со своим превосходным знанием крестьянства и со своим громадным артистическим талантом, проникавшим до самой сути явлений, он не мог не видеть, что индивидуализм, Сделался основой экономических отношений не только между ростовщиком и должником, но и между крестьянами вообще. Смотри его статью "Равнение под одно» в «Русской мысли» 1882 год, номер первый. Но если позволительно и даже естественно было впадать в эту иллюзию в 60-х и 70-х годах, когда еще так мало было сравнительно точных сведений об экономике деревни, когда еще не обнаруживалось так ярко разложение деревни, то теперь ведь надо нарочно закрывать глаза, чтобы не видеть этого разложения. Чрезвычайно характерно, что именно в последнее время, когда разорение крестьянства достигло, кажется, своего апогея, отобсюду слышно о прогрессивных течениях в крестьянском хозяйстве. Господин В.В., тоже несомненнейший друг народа, написал об этом предмете целую книгу. «И вы не сможете упрекнуть его фактической неверности». Напротив, факт не может подлежать сомнению, факт технического, агрикультурного прогресса в крестьянстве, но точно также несомненный факт массовой экспроприации крестьянства. И вот друзья народа сосредоточивают все свое внимание на том, как мужик лихорадочно ищет новых приемов обработки, которые помогли бы ему оплодотворить кормилицу землю, опуская виду обратную сторону медали. Лихорадочное отделение мужика же от земли. Они как страусы прячут голову, чтобы не смотреть прямо на действительность, чтобы не видеть, что они присутствуют именно при процессе обращения в капитал той земли, от которой отрывается крестьянство при процессе создания внутреннего рынка. Поиски новых приемов обработки потому именно и становятся лихорадочными, что хозяйственному мужику приходится вести более крупное хозяйство, с которым при помощи старых приемов не справится. именно потому что к поискам новых приемов вынуждает конкуренция, так как земледелие приобретает все более и более товарный, буржуазный характер. Попробуйте опровергнуть на личность в нашем общинном крестьянстве двух этих полярных процессов. Попробуйте объяснить их иначе, как буржуазностью нашего общества. Куда тут петь аллилуйя и разливаться в гуманно-доброжелательных фразах вот альфа и омега всей их науки, всей их политической деятельности. И это кротколиберальное штупание современных порядков возводят они даже в целую философию. «Маленькое живое дело», — глубокомысленно рассуждает господин Кривенко, — «гораздо лучше большого безделия. Иного и умного». И потом, продолжает он, «маленькое дело вовсе не синоним маленькой цели». В пример такого расширения деятельности, когда дело из маленького становится правильным хорошим, приводится деятельность одной госпожи по устройству школ, затем адвокатская деятельность в крестьянстве, вытесняющая кляузников. Предположение адвокатов ездить в провинцию с выездными сессиями окружных судов для защиты подсудимых, наконец уже знакомое нам устройство кустарных складов. Расширение деятельности до размеров большой цели должно состоять здесь в устройстве складов с соединенными силами земств в наиболее бойких пунктах. Все это, конечно, очень возвышенные, гуманные либеральные дела. Либеральные потому, что они чистят буржуазную систему хозяйства от всех ее средневековых стеснений и тем облегчат рабочему борьбу против самой этой системы, которая, разумеется, подобные меры не только не затронут, а, напротив, усилит. И все это мы давно уже читаем во всех русских либеральных изданиях. Против этого не стоило бы и выступать, если бы не принуждали к этому господа из русского богатства, которые принялись выдвигать эти кроткие начатки либерализма против социал-демократов и в пример им, упрекая их при том в отречении от идеалов отцов. И тогда мы не можем не сказать, что это по меньшей мере забавно, возражать против социал-демократов предложением и указанием такой умеренной, аккуратной, либеральной, сирич, служащей буржуазии деятельности а по поводу отцов и их идеалов надо заметить что как неошибочные, неутопичные неутопичны были старые теории русских народников но уж во всяком случае они относились безусловно отрицательно к подобным кротким начаткам либерализма заимствую это последнее выражение с заметки господина нк михайловского по поводу русского издания книги карла маркса отечественные записки 1872 год, номер четвертый. Заметки очень живо, бодро и свеженаписанной, сравнительно с теперешними описаниями, бурно протестовавшей против предложения не обижать наших молодых либералов. Но это было давно. Так давно, что друзья народа успели основательно перезабыть все это и своей тактикой наглядно показали, что при отсутствии материалистической критики политических учреждений, при непонимании классового характера современного государства, от политического радикализма до политического оппортунизма один только шаг — несколько образчиков этого оппортунизма. Преобразование Министерства государственных имуществ в Министерство земледелия, объявляет господин Южаков, может иметь глубокое влияние на ход нашего экономического развития, но может остаться и некоторой лишь перетасовкой чиновников, номер десятый русского богатства. Все зависит, значит, от того, кого призовут, друзей или народа, или представителей интересов помещиков и капиталистов. Самые интересы можно и не трогать. Охранение экономически слабейшего от экономически сильного составляет первую естественную задачу государственного вмешательства, продолжает там же тот же господин Южаков. Ему вторит в тех же выражениях хроникер внутренней жизни во втором номере русского богатства. И чтобы не оставить никакого сомнения в том, что он понимает эту филантропическую бессмыслицу, Потому бессмыслицу, что сила экономически сильного в том, между прочим, и состоит, что он держит в своих руках политическую власть, без нее он не мог бы удержать своего экономического господства. Так же, как и его достойные сотоварищи, западноевропейские либеральные и радикальные идеологи мещанства, он добавляет вслед за вышесказанным. Гладстоновские ландбили, бисмарковские страхования рабочих, фабричные инспекции, идея нашего Крестьянского банка, организация переселения, меры против кулачества – все это, попытки применения именно этого принципа государственного вмешательства с целью защиты экономически слабейшего. Это уже тем хорошо, что откровенно. Автор прямо говорит здесь, что точно так же хочет стоять на почве данных общественных отношений, как и господа Гладстона и Бисмарки, точно так же хочет чинить и штопать современное общество, буржуазное, чего он не понимает, как не понимают этого и западноевропейские сторонники Гладстонов и Бисмарков, а не бороться против него. В полнейшей гармонии с этим основным их теоретическим воззрением стоит и то обстоятельство, что они орудия реформ видят в органе, выросшем на почве этого современного общества и сохраняющем интересы господствующих в нем классов, в государстве. Они прямо считают его всемогущим и стоящим над всякими классами, ожидают от него не только поддержки трудящегося, но и создания настоящих правильных порядков, как мы слышали от господина Кривенко. Понятно, впрочем, что от них, как чистейших идеологов мещанства, и ждать нельзя ничего иного. Это ведь одна из основных и характерных черт мещанства, которая, между прочим, и делает его классом реакционным. Что мелкий производитель, разобщенный, изолированный с самими условиями производства, привязанный к определенному месту и к определенному эксплуататору, не в состоянии понять классового характера той эксплуатации, того угнетения, от которых он страдает иногда не меньше пролетария, не в состоянии понять, что и государство в буржуазном обществе не может не быть классовым государством. Потому и друзья народа являются злейшими реакционерами, когда говорят, что естественная задача государства — охранять экономически слабого. Так должно быть дело по их пошлой старушечьей морали, тогда как вся русская история и внутренняя политика свидетельствует о том, что задача нашего государства — охранять только помещиков-крепостников и крупную буржуазию и самым зверским способом расправляться со всякой попыткой экономически слабых постоять за себя. Это, конечно, его естественная задача, потому что абсолютизм и бюрократия насквозь пропитаны крепостнически буржуазным духом, и потому что в экономической области буржуазия царит и правит безраздельно, держа рабочего тише воды, ниже травы. Почему же это, однако, почтеннейшие господа, друзья народа? До сих пор, а со временем самой этой освободительной реформы с особенной энергией, правительство наше поддерживало, охраняло и создавало только буржуазию и капитализм. Почему такая нехорошая деятельность этого абсолютного, якобы над классами стоящего правительства, совпала именно с историческим периодом, характеризующимся во внутренней жизни развитием товарного хозяйства, торговли и промышленности? Почему думаете вы, что эти последние изменения во внутренней жизни являются последующим, а политика правительства – предыдущим, несмотря на то, что первые изменения происходили так глубоко, что правительство даже не замечало их и ставило им бездну препятствий, несмотря на то, что тоже абсолютное правительство при других условиях внутренней жизни поддерживало, охраняло и создавало другой класс? О подобными вопросами друзья народа никогда не задаются. Это ведь все материализм и диалектика, гегелевщина, мистика и метафизика. Они просто думают, что если попросить хорошенько до да поласковее у этого правительства, то оно может все хорошо устроить. И уж по части ласковости надо отдать справедливость русскому богатству. Право, даже среди русской либеральной печати оно выдается неумением держать себя с маломальской независимостью. Судите сами. Отмена соляного налога, отмена подушной подати и понижение выкупных платежей именуется господином Ижаковым «серьезным облегчением народного хозяйства». Ну, конечно. А не сопровождалась ли отмена соляного налога учреждением кучи новых косвенных налогов и повышением старых? Не сопровождалась ли отмена подушной подати увеличением платежей бывших государственных крестьян под видом перевода их на выкуп? Не осталось ли и теперь, после пресловутого понижения выкупных платежей, которым государство не отдало крестьянам даже и того барыша, который оно нажило на выкупной операции, несоответствие платежей с доходностью земли, то есть прямое переживание крепостнических оброков? Ничего. Важен тут ведь только первый шаг, принцип. А там? Там еще попросить можно будет. Но это все только цветочки. А вот и ягодки. Восьмидесятые 80 80-е годы облегчили народное бремя, это вот указанными-то мерами, и тем спасли народ от окончательного разорения. Тоже классическая по своему лакейскому бесстыдству фраза, которую можно поставить рядом только разве с вышеприведенным заявлением господина Михайловского, что нам надо еще создавать пролетариат. Нельзя не вспомнить по этому поводу, так метко описанную щедреным, историю эволюции российского либерала. Начинает этот либерал с того, что просит у начальства реформ по возможности, продолжает тем, что клянчит ну хоть что-нибудь, и кончает вечной и незыблемой позиции применительно к подлости. Ну как не сказать в самом деле про друзей народа, что они заняли эту вечную и незыблемую позицию, когда они под свежим впечатлением голодовки миллионов народа, к которой правительство отнеслось сначала с торгашеской прижимистостью, а потом с торгашеской уже трусостью, говорят печатно, что правительство спасло народ от окончательного разорения. Пройдет еще несколько лет с еще более быстрой экспроприацией крестьянства, правительство к учреждению Министерства земледелия добавит отмену одного-двух прямых налогов и учреждение нескольких новых косвенных. Затем голодовка охватит 40 миллионов народа. Эти господа будут точно так же писать. Вот видите, голодает 40, а не 50 миллионов. Это потому, что правительство облегчило народное бремя и спасло народ от окончательного разорения. Это потому, что оно послушалось друзей народа и учредило Министерство земледелия. Другой пример. Хроникер внутренней жизни в номере втором русского богатства, толкуя о том, что Россия, к счастью, осталась страна, сохраняющие элементы для обоснования своего экономического строя на принципе солидарности. Между кем? Помещиком и крестьянином? Хозяйственным мужичком и босиком? Фабрикантом и рабочим? Чтобы разуметь этот классический принцип солидарности, надо припомнить, что солидарность между предпринимателем и рабочим достигается понижением заработной платы. Говорят, что поэтому она в состоянии выступить в международных отношениях проводником экономической солидарности, и что шансы на это увеличивает для России ее неоспоримое политическое могущество. Это европейский-то жандарм, постоянный вернейший оплот всякой реакции, доведший русский народ до такого позора, что, будучи забит у себя дома, он служил орудием для забивания народов на Западе. Этот жандарм определяется в проводнике экономической солидарности. Это уже выше всякой меры. Господа, друзья народа, за заткнут всех либералов. Они не только просят правительство, не только словословят, они прямо-таки молятся на это правительство, молятся земными поклонами, молятся с таким усердием, что в чуже жутко становится, когда слышишь, как трещат их верноподданические лбы. Помните ли вы немецкое определение Филистера? Что такое Филистер? Пустая кишка, полная трусостей и надежды, что Бог жалится. Гёте. К нашим делам это определение немножко не подходит. Бог... Бог у нас совсем на втором месте. Зато вот начальство — это другое дело. Если мы подставим в это определение вместо слова «бог» слово «начальство», мы получим точнейшее выражение идейного багажа, нравственного уровня и гражданского мужества российских гуманно-либеральных друзей народа. К такому нелепейшему воззрению на правительство друзья народа присоединяют и соответствующие отношения к так называемой интеллигенции. Господин Кривенко пишет, «Литература должна оценивать явления по их общественному смыслу и ободрять каждую активную попытку к добру». Она твердила и продолжает твердить о недостатке учителей, докторов, техников, о том, что народ болеет, беднеет, техников мало, не знает грамот и так далее. И когда являются люди, которым надоело сидеть за зелеными столами, участвовать в любительских спектаклях, есть предводительские пироги с визигой, люди, которые выходят на работу с редким самоотвержением, подумайте-ка, отвергли ведь зеленые столы и спектакли и пироги. И несмотря на множество препятствий, она должна приветствовать их. Двумя страницами ниже он с деловитой серьезностью умудренного опытом служаки журит людей, которые колебались перед вопросом ители им в земские начальники, в городские головы, в председатели членов земских управ по новому положению или не ходить. В обществе с развитым сознанием гражданских потребностей и обязанностей, слушайте, господа право, это стоит речи знаменитых российских помпадуров, каких-нибудь барановых или косичей. Неподобные колебания, ни такое отношение к делу были бы немыслимы, потому что оно, всякую реформу, если только в ней есть жизненные стороны, ассимилировало бы по-своему, то есть воспользовалось и дало бы развитие тем ее сторонам, которые целесообразны. Стороны же, ненужные, обратило бы в мертвую букву, и если в реформе совсем нет жизненности, то она и совсем осталась бы и народным телом. Черт знает, что такое. Какой-то грошовый оппортунизм и выступает с таким самовосхищением. Задача литературы — собирать салонные сплетни про злых марксистов, раскланиваться перед правительством за спасение народа от окончательного разорения, приветствовать людей, которым надоело сидеть за зелеными столами, учить публику не сторониться даже от таких должностей, как должность земского начальника. Да что я читаю? Неделю или новое время? Нет, это русское богатство орган передовых российских демократов. И подобные господа... Толкуют об идеалах отцов, претендует на то, что они, именно они, хранят традиции тех времен, когда Франция разливала по всей Европе идеи социализма, и когда восприятие этих идей давало в России теории учения герцена Черношевского. Это уже совсем безобразие, которое было бы глубоко возмутительно и обидно, если бы русское богатство не было слишком забавно, если бы подобные заявления на страницах такого журнала не вызывали только гомерического смеха. Да, вы пачкаете эти идеалы. В самом деле, в чем состояли эти идеалы у первых русских социалистов, социалистов той эпохи, которая так метко охарактеризовал каурские словами, когда каждый социалист был поэтом и каждый поэт социалистом. Вера в особый уклад, в общинный строй русской жизни, отсюда вера в возможность крестьянской социалистической революции, Вот что одушевляло их, поднимало десятки и сотни людей на геройскую борьбу с правительством. И вы не сможете упрекнуть социал-демократов в том, что они не умели ценить громадные исторические заслуги этих лучших людей своего времени, не умели глубоко уважать их памяти. Но я спрашиваю вас, где же она теперь, эта вера? «Ее нет». До такой степени нет, что когда господин В.В. в прошлом году попробовал было толковать о том, что община воспитывает народ к солидарной деятельности, служит очагом альтруистических чувств и тому подобному, то даже господин Михайловский усовестился и стыдливо стал выговаривать господину В.В., что нет такого исследования, которое бы доказывала связь нашей общины с альтруизмом. И действительно, такого исследования нет. А вот пойдите же! «Было время, и без всякого исследования люди верили и верили беззаветно». Как? Почему? На каком основании? «Каждый социалист был поэтом, и каждый поэт социалистом». И потом, добавляет тот же господин Михайловский, «все добросовестные исследователи согласны в том, что деревня раскалывается, выделяя с одной стороны массу пролетариата, с другой — кучку кулаков, держащих под своей пятой остальное население». И опять-таки он прав. Деревня действительно раскалывается. Мало того, деревня давно уже совершенно раскололась. Вместе с ней раскололся и старый русский крестьянский социализм, уступив место с одной стороны рабочему социализму, с другой выродившись в пошлый мещанский радикализм. Иначе как вырождением нельзя назвать этого превращения? Из доктрины об особом укладе крестьянской жизни, о совершенно самобытных путях нашего развития, вырос какой-то жиденький эклектизм, который не может уже отрицать, что товарное хозяйство стало основой экономического развития, что оно переросло в капитализм, и который не хочет только видеть буржуазного характера всех производственных отношений, не хочет видеть необходимости классовой борьбы при этом строе. Из политической программы, рассчитанной на то, чтобы поднять крестьянство на социалистическую революцию против основ современных Общества выросла программа, рассчитанная на то, чтобы заштопать, улучшить положение крестьянства при сохранении основ современного общества. Собственно говоря, все предыдущее могло уже дать представление о том, какой критики можно ждать от этих господ из русского богатства, когда они берутся громить социал-демократов. Нет и попытки прямо и добросовестно изложить их понимание русской действительности. В отношении цензурным это вполне возможно бы было, если бы напирать особенно на экономическую сторону, если бы держаться таких же общих, отчасти изоповских, выражений, в которых и велась вся их полемика. И возражать против него по существу, возражать против правильности практических выводов из него. Вместо этого они предпочитают отделываться бессодержательнейшими фразами об абстрактных схемах и вере в них, об убеждении в необходимости пройти для каждой страны через фазу и тому подобной ерунде, с которой мы достаточно познакомились уже у господина Михайловского. При этом попадаются прямые искажения. Господин Кривенко, например, заявляет, что Маркс признавал для нас возможным при желании. Итак, по Марксу эволюция общественно-экономических отношений зависит от воли и сознания людей. Что же это такое? Невежество ли безмерное? Нахальство ли беспременное? и соответственной деятельности избежать капиталистических перипетий и идти по другому, более целесообразному пути. Этот здор наш рыцарь получил возможность говорить при посредстве прямой передержки. Цитирую известное письмо Карла Маркса, «Юридический вестник, 1888 год, номер 10, то место, где Маркс говорит о своем высоком уважении к Чернышевскому, который считал возможным для России не претерпевать мучений капиталистического строя», господин Кривенко, закрыв кавычки, то есть покончив точно воспроизведение слов Маркса, кончающееся так «он, Чернышевский», высказывается в смысле последнего решения, добавляет «и я, — говорит Маркс, — разделяю, курсив господина Кривенко «Эти взгляды», страница 186 и номер 12. А у Маркса на самом деле сказано «И мой почтенный критик имел по меньшей мере столько же основания из моего уважения к этому великому русскому ученому и критику вывести заключение, что я разделяю взгляды последнего на этот вопрос, как и наоборот, из моей полемической выходки против русского билетриста и пансловиста сделать вывод, что я их отвергаю». Юридический вестник, 1888 год, номер 10, страница 271. Итак, Маркс говорит, что господин Михайловский не имел права видеть в нем противника идеи об особом развитии России, потому что он с уважением относится и к тем, кто стоит за эту идею, а господин Кривенко перетолковывает так, будто Маркс признавал это особое развитие. Прямое перевирание. Цитированное заявление Маркса совершенно ясно показывает, что он уклоняется от ответа по существу. Господин Михайловский мог бы взять за основание какое угодно из двух противоречивых замечаний, то есть не имел основания ни на том, ни на другом строить свои заключения, о моем взгляде, на русские дела вообще. И чтобы эти замечания не давали повода к перетолкованиям, Маркс в этом же письме прямо дал ответ на вопрос, какое приложение может иметь его теория к России. Ответ этот с особенной наглядностью показывает, что Маркс уклоняется от ответа, по существу, от разбора русских данных, которые одни только и могут решить вопрос. Если Россия, отвечал он, стремится стать нацией капиталистической по образцу западноевропейских наций, а в течение последних лет она наделала себе в этом смысле много вреда, она не достигнет этого, не преобразовав предварительно доброй доли своих крестьян в пролетариев. Кажется, это уже совсем ясно. Вопрос состоял именно в том, стремится ли Россия быть капиталистической нацией, есть ли разорение ее крестьянства, процесс создания капиталистических порядков, капиталистического пролетариата. А Маркс говорит, что если она стремится, то для этого необходимо обратить добрую долю крестьян в пролетариев. Другими словами, теория Маркса состоит в исследовании объяснения эволюции хозяйственных порядков известных стран, и приложение ее к России может состоять только в том, чтобы, пользуясь выработанными приемами материалистического метода и теоретической и политической экономии, исследовать русские производственные отношения и их эволюцию. Вывод этот, повторяю, не мог не быть ясным для каждого, кто читал «Коммунистический манифест», «Нищету философии» и «Капитал», и только для одного господина Михайловского потребовалось особое разъяснение. Выработка новой методологической и политико-экономической теории означала такой гигантский прогресс общественной науки, такой колоссальный шаг вперед социализма, что для русских социалистов почти тотчас же после появления капитала главным теоретическим вопросом сделался вопрос о судьбах капитализма в России – Около этого вопроса сосредоточивались самые жгучие прения, в зависимости от него решались самые важные программные положения. И замечательно, что когда появилась лет 10 тому назад особая группа социалистов, решавшая вопрос о капиталистической эволюции России в утвердительном смысле и основывающая это решение на данных русской экономической действительности, Она не встретила прямой и определенной критики по существу, критики, которая бы принимала те же общие методологические и теоретические основоположения и иначе объясняла соответствующие данные. Друзья народа, предприняв целый поход против марксистов, равным образом аргументируют не разбором фактических данных, они отделываются, как мы видели в первой статье, фразами. При этом господин Михайловский не упускает случая изощрить свое остроумие по поводу того, что среди марксистов нет единогласия, что они не сговорились между собой. И наш известный Н.К. Михайловский привесело смеется по поводу своей остроты насчет настоящих и ненастоящих марксистов. Что среди марксистов нет полного единогласия — это правда но факт этот представлен господином михайловским во первых неверно а во вторых он доказывает не слабость а именно силу и жизненность русской социал демократии дело в том что последнее время характеризуется особенно тем что к социал-демократическим воззрениям приходят социалисты разными путями. И потому, соглашаясь, безусловно, в основном и главном положении, что Россия представляет из себя буржуазное общество, выросшее из крепостного уклада, что политической формы есть классовое государство и что единственный путь к прекращению эксплуатации трудящегося состоит в классовой борьбе пролетариата, они по многим частным вопросам расходятся и в приемах аргументации и в детальных объяснениях тех или иных явлений русской жизни. Я могу поэтому наперед порадовать господина Михайловского таким заявлением, что и по тем, например, вопросам, которые были затронуты в этих беглых заметках, о крестьянской реформе, об экономике крестьянского земледелия, кустарных промыслов, об аренде и тому подобном, существуют в пределах приведенного сейчас основного и общего всем социал-демократам положения разные мнения. Единогласие людей успокаивающихся на единодушном признании высоких истин, вроде того, что крестьянская реформа могла бы открыть России спокойные пути правильного развития. Государство могло бы призывать не представителей интересов капитализма, а друзей народа. Община могла бы обобществить земледелие купно обрабатывающей промышленностью, который мог бы возвести к крупному производству кустарь. Народная аренда поддерживала народное хозяйство. Это умилительное и трогательное единогласие сменилось разногласием людей, ищущих объяснение действительной данной экономической организации России как системы известных производственных отношений, объяснение ее действительной экономической эволюции, ее политических и иных всяких надстроек. И если такая работа приводя с разных точек зрения к признанию того общего положения, которое, безусловно, определяет и солидарную политическую деятельность, и потому дает право и обязывает всех его принимающих считать и именовать себя социал-демократами, оставляет еще обширное поле разногласий по массе частных вопросов, решаемых в разном смысле, то это, конечно, доказывает только силу и жизненность русской социал-демократии. По той простой причине, что до сих пор эти вопросы никак не решались. Нельзя же в самом деле назвать решением вопроса об аренде утверждение, что народная аренда поддерживает народное хозяйство. Или такое изображение системы обработки помещичьих земель крестьянским инвентарем. Крестьянин оказался сильнее помещика, который пожертвовал своей независимостью в пользу самостоятельного крестьянина. Крестьянин вырвал из рук помещика крупные производства. Народ остается победителем в борьбе за форму земледельческой культуры. Это либеральное пустоболтунство в судьбах капитализма нашего известного господина В.В. При этом условия этой работы так плохи, что хуже трудно себе что-нибудь представить. Нет и быть не может органа, который объединял бы отдельные работы. Частные сношения при наших полицейских условиях крайне затруднены. Понятно, что социал-демократы не могут как следует сговориться и столковаться о деталях, что не противоречат друг другу. Не правда ли, как это в самом деле смешно? В полемике господина Кривенко с социал-демократами может породить недоумение то обстоятельство, что он толкует о каких-то неомарксистах. Иной читатель подумает, что среди социал-демократов произошло нечто вроде раскола, что от старых социал-демократов отделились неомарксисты. Ничего подобного. Никто нигде и никогда не выступал публично во имя марксизма с критикой теорий и программы русских социал-демократов защитой иного марксизма. Дело в том, что господа Кривенко и Михайловский наслушались разных салонных сплетен про марксистов, насмотрелись на разных либералов, прикрывающих марксизмом свое либеральное пустоутробие, и со свойственным им остроумием и тактом принялись с таким багажом за критику марксистов. Неудивительно, что эта критика представляет из себя сплошную цепь курьезов и грязных выходок. Чтобы быть последовательным, рассуждает господин Кременко, нужно дать на это утвердительный ответ на вопрос, не следует ли стараться о развитии капиталистической промышленности, и не стесняться ни скупкой крестьянской земли, ни открытием лавок и кабаков. Нужно радоваться успеху многочисленных трактирщиков в Думе, помогать еще более многочисленным скупщикам крестьянского хлеба. Право, это совсем забавно. Попробуйте сказать такому «другу народа», что эксплуатация трудящегося в России повсюду является по своей сущности капиталистической, что деревенские хозяйственные мужики и скопщики должны быть причислены к представителям капитализма по таким-то и таким-то политико-экономическим признакам, доказывающим буржуазный характер крестьянского разложения. Он поднимет вопли, назовет это невероятной ересью, станет кричать о слепом заимствовании западноевропейских формул и абстрактных схем, обходя при том самым заботливым образом фактическое содержание юридической аргументации. А когда нужно разрисовать те ужасы, которые несут с собой злые марксисты, тогда можно оставить и в стороне возвышенную науку и чистые идеалы, тогда можно и признать, что скупщики крестьянского хлеба и крестьянской земли действительно представители капитализма, а не только охотники попользоваться чужим. Попробуйте доказывать этому другу народа, что русская буржуазия не только уже теперь повсюду держит в руках народный труд вследствие концентрации у нее одной средств производства, но и давит на правительство, порождая, вынуждая и определяя буржуазный характер его политики». Он впадет совсем в неистовство, станет кричать о всемогуществе нашего правительства, о том, что оно только по роковому недоразумению несчастной случайности призывает всех представителей интересов капитализма, а не друзей народа, что оно искусственно насаждает капитализм. А под шумок сами должны признать именно за представителей капитализма трактирщиков в Думе, то есть один из элементов этого самого правительства, стоящего якобы над классами. Неужели, однако, господа, интересы капитализма представлены у нас в России в одной только думе и одними только трактирщиками? Что касается догрязных выходок, то мы видели их слишком достаточно у господина Михайловского и встречаем опять у господина Кривенко, который, например, желая уничтожить ненавистный социал-демократизм, повествует о том, как некоторые идут на заводы, когда, впрочем, представляются хорошие технические и конторские места, мотивируя свое поступление исключительно идеей ускорения капиталистического процесса. Конечно, нет нужды отвечать на такие совсем уж неприличные вещи. Тут можно только поставить точку. Продолжайте, господа, в том же духе, продолжайте смело. Императорское правительство, то самое, которое, как мы сейчас от вас слышали, приняло уже меры, хотя и с дефектами для спасения народа от окончательного разорения, примет для спасения вас от увлечения в пошлости и невежестве меры, свободные уже от всяких дефектов. Культурное общество по-прежнему с охотой будет в промежутке между пирогом и визигой и зеленым столом толковать о меньшем брате и сочинять гуманные проекты улучшения его положения. Представители его с удовольствием узнают от вас, что занимая места земских начальников или каких-нибудь там других смотрителей за крестьянским карманом, они проявляют развитое сознание гражданских потребностей и обязанностей. Продолжайте. Вам обеспечено не только спокойствие, но и одобрение, похвалы. Устами господ Бурениных. В заключении не лишним будет, кажется, ответить на вопрос, который, вероятно, приходил в голову не одному уже читателю. Стоило ли так долго разговаривать с подобными господами? Стоило ли, по существу, отвечать на этот поток либеральной и защищенной цензуры грязи, который они изволили именовать полемикой? Мне кажется, стоило не ради них, конечно, и не ради культурной публики, а ради того полезного урока, который могут и должны извлечь для себя из этого похода русские социалисты. Этот поход дает самые наглядные, самые убедительные доказательства того, что та пора общественного развития России, когда демократизм и социализм сливались в одно неразрывное, неразъединимое целое, как это было, например, в эпоху Чернышевского, безвозвратно канула в вечность. Теперь нет уже решительно никакой почвы для той идеи, которая до сих пор продолжает еще кое-где держаться среди русских социалистов, крайне вредно отзываясь и на их теориях, и на их практике, будто в России нет глубокого качественного различия между идеями демократов и социалистов. Совсем напротив, между этими идеями лежит целая пропасть, и русским социалистам давно бы пора понять это, понять неизбежность и настоятельную необходимость полного окончательного разрыва с идеями демократов. Посмотрим, в самом деле, чем он был, этот русский демократ, в те времена, которые породили указанную идею и что он стал. Друзья народа дают нам достаточно материала для такой параллели. Чрезвычайно интересна в этом отношении выходка господина Кривенко против господина Струвы, который выступил в одном немецком издании против утопизма господина Ник. Господин Кривенко обрушивается на господина Струвы за то, что тот относят будто бы к национальному социализму, который, по его словам, чисто утопической природы, идеи тех, кто стоит за общину и земельный надел. Это ужасное обвинение якобы в социализме приводит почтеннейшего автора совсем в ярость. Неужели, восклицает он, никого другого и не было, кроме Герцена Чернышевского и Народников, кто стоял за общину и земельный надел? А составители положения крестьянах, положившие общину и хозяйственную самостоятельность крестьян в основу реформы, а исследователи нашей истории и современного быта, говорящие в пользу этих начал, а почти вся наша серьезная и порядочная печать, также стоящая за эти начала, неужели все это жертва заблуждения, называемого национальным социализмом? «Успокойтесь, почтеннейший господин друг народа! Вы так испугались этого ужасного обвинения в социализме, что не дали себе даже труда внимательно прочесть маленькую статейку господина Струвы. И в самом деле, какая бы это была вопиющая несправедливость обвинять в социализме тех, кто стоит за общину и земельные наделы. Помилуйте, чего же здесь социалистического? Ведь социализмом называется протест и борьба против эксплуатации трудящегося, борьба, направленная на совершенное уничтожение этой эксплуатации. А стоять за надел значит быть сторонником выкупа крестьянами всей земли, бывшей в их распоряжении. Даже если не за выкуп стоять, а за безвозмездное оставление за крестьянами всей земли, находившейся до реформы в их владении, и тогда еще ровно ничего тут нет социалистического, потому что именно эта крестьянская собственность на землю, вырабатывавшаяся в течение феодального периода, и была повсюду на Западе, как и у нас в России, основой буржуазного общества. Стоять за общину, то есть протестовать против полицейского вмешательства в обычные приемы распределения земли, чего тут социалистического, когда всякий знает, что эксплуатация трудящегося прекрасно уживается и зарождается внутри этой общины. Ведь это значит уже невозможно растягивать слово «социализм». Придется, пожалуй, господина Победоносцева отнести к социалистам. Господин Струва вовсе не совершает такой ужасной несправедливости. Он говорит об утопичности национального социализма народников. А кого он относит к народникам, видно из того, что называет наше разногласие Плеханова полемикой с народниками. Плеханов, несомненно, полемизировал с социалистами, с людьми, не имеющими ничего общего с серьезной и порядочной русской печатью. И потому господин Кривенко не имел никакого права отнести на свой счет то, что относится к народникам. Если же он желал непременно узнать мнение господина Струвы о том направлении, которого он сам придерживается, тогда я удивляюсь, почему он не обратил внимания и не перевел для русского богатства следующее место из статьи господина Струвы. «По мере того, как идет период капиталистическое развитие, — говорит автор, — только что описанное миросозерцание народническое, — должно терять почву. Оно либо выродится в довольно бледное направление реформ, способное на компромиссы и ищущие компромиссов, к чему имеются уже давно подающие надежды задатки, либо оно признает действительное развитие неизбежным и сделает те теоретические и практические выводы, которые необходимо отсюда проистекают. Другими словами, перестанет быть утопическим. Если господин Кривенко не догадывается, где это имеются у нас задатки такого направления, который только и способен на компромиссы, то я посоветовал бы ему оглянуться на русское богатство, на теоретические воззрения этого журнала, представляющие себя жалкую попытку склеить обрывки народнического учения с признанием капиталистического развития России на политическую программу его, рассчитанную на улучшение восстановления хозяйства мелких производителей на почве данных капиталистических порядков. Жалкое впечатление производит вообще попытка господина Кривенко воевать против господина стровы Это какое-то детское бессилие возразить что-нибудь по существу и детское же раздражение. Например, господин Струва говорит, что господин Ник — утопист. Он совершенно ясно указывает при этом, почему он его так называет Первое, Потому что он игнорирует действительное развитие России, Второе, потому что он обращается к обществу и государству, не понимая классового характера нашего государства. Что же может возразить против этого господин Кривенко? Отрицает ли он, что развитие наше действительно капиталистическое? Говорит ли он, что оно какое-либо другое? Что наше государство не классовое? Нет, он предпочитает совершенно обходить эти вопросы и со смешным гневом воевать против каких-то им же сочиненных шаблонов. Еще пример. Господин Струвой, кроме непонимания классовой борьбы, ставит господину Ник в упрек крупные ошибки в его теории, относящиеся к области чисто экономических фактов. Он указывает, между прочим, что, говоря о незначительности нашего неземледельческого населения, господин Ник не замечает, что капиталистическое развитие России будет именно сглаживать эту разницу 80% сельское население России и 44% сельское население в Америке. В этом, можно сказать, состоит его историческая миссия. Господин Кривенко, во-первых, перевирает это место, говоря о нашей миссии обезземелить крестьян, тогда как речь идет просто о тенденции капитализма сокращать сельское население. И, во-вторых, не сказав ни слова по существу, возможен ли такой капитализм, который бы не вел к уменьшению сельского населения, принимается болтать вздор о начетчиках и тому подобном. Это вообще одно из наиболее характерных и знаменательных явлений нашей общественной жизни в последнее время – ворождение народничества в мещанский оппортунизм. В самом деле, если мы возьмем содержание программы русского богатства, все эти регулирования переселения, аренды, все эти дешевые кредиты, музеи, склады, улучшение техники, артели, общественные запашки, то увидим, что она действительно пользуется громадным распространением во всей серьезной и порядочной печати, то есть во всей либеральной печати, не принадлежащей крепостническим органам, или криптилием. Идея необходимости, полезности, настоятельности, безвредности всех этих мероприятий пустила глубокие корни во всей интеллигенции и получила чрезвычайно широкое распространение. Вы встретите ее и в провинциальных листках, и газетах, и во всех земских исследованиях, сборниках, описаниях и так далее и так далее. Несомненно, что ежели бы это принять за народничество, успех громадный и неоспоримый. Но только ведь это совсем не народничество в старом привычном значении слова, и успех этот и это громадное распространение вширь достигнуто ценой опошления народничества, ценой превращения социально-революционного народничества, резко оппозиционного нашему либерализму, в культурнический оппортунизм, сливающийся с этим либерализмом, выражающий только интересы мелкой буржуазии. Чтобы убедиться в последнем, стоит обратиться к вышеприведенным картинкам разложения крестьян и кустарей. А картинки эти вовсе не рисуют каких-нибудь единичных или новых фактов, а просто представляют попытку выразить политико-экономически ту школу живоглотов и батраков, существование которой в нашей деревне не отрицается и противниками. Понятно, что народнические мероприятия в состоянии только усилить мелкую буржуазию. Или же артели и общественные запашки должны представить из себя мизерные паллиативы остаться жалкими экспериментами, которые с такой нежностью культивируют либеральные буржуазии везде в Европе. По той простой причине, что самой школы они нисколько не затрагивают. По этой же причине против таких прогрессов не могут ничего иметь даже господа Ермоловы и Витте. Совсем напротив. Сделайте ваше одолжение, господа. Они вам даже денег дадут на опыт, лишь бы отвлечь интеллигенцию от революционной работы. Подчеркивание антагонизма, выяснение его пролетариату, попытки вывести этот антагонизм на дорогу прямой политической борьбы. На подобное заштопывание антагонизма, примирение и объединение. Сделайте одолжение. Остановимся несколько на этом процессе, который вел к такому перерождению народничества. При самом своем возникновении в своем первоначальном виде теория эта обладала достаточной стройностью. Исходя из представления об особом укладе народной жизни, она верила в коммунистические инстинкты общинного крестьянина и потому видела в крестьянстве прямого борца за социализм. Но ей недоставало теоретической разработки подтверждения на фактах русской жизни, с одной стороны, и опыта в применении такой политической программы, которая бы основывалась на этих предполагаемых качествах крестьянина с другой. развитие теории И пошло в этих двух направлениях в теоретическом и практическом. Теоретическая работа была направлена главным образом на изучение той формы землевладения, в которой хотели видеть задатки коммунизма. Эта работа дала разностороннейший и богатейший фактический материал. Но этот материал, касающийся преимущественно формы землевладения, совершенно загромоздил от исследователей экономику деревни. Произошло это тем естественнее, что, во-первых, у исследователей не было твердой теории о методе в общественной науке, теории, выясняющей необходимость выделения и особого изучения производственных отношений. А во-вторых, собранный фактический материал давал прямые и непосредственные указания на ближайшие нужды крестьянства, на ближайшие бедствия, угнетающим образом действующие на крестьянское хозяйство. И все внимание исследователей сосредоточилось на изучении этих бедствий – малоземелья, высоких платежей, бесправия, забитости и загнанности крестьян. Все это было описано, изучено и разъяснено с таким богатством материала, с такими мельчайшими деталями, что, конечно, если бы наше государство было не классовым государством, если бы политика его направлялась не интересами правящих классов, а беспристрастным обсуждением народных нужд, оно тысячу раз должно бы убедиться в необходимости устранения этих бедствий. Наивные исследователи, верившие в возможность переубедить общество и государство, совершенно потонули в деталях собранных ими фактов и упустили из виду одно политико-экономическую структуру деревни упустили из виду основной фонд того хозяйства, которое действительно угнеталось этими непосредственными ближайшими бедствиями. Результат получился, естественно, тот, что защита интересов хозяйства, угнетенного малоземельем и так далее, оказалась защитой интересов того класса, который держал в руках это хозяйство, который один только и мог держаться и развиваться при данных общественно-экономических отношениях внутри общины, при данной системе хозяйства страны. Теоретическая работа, направленная на изучение того института, который должен бы послужить основанием и оплотом для устранения эксплуатации, привела к выработке такой программы, которая выражает собой интересы мелкой буржуазии, то есть того именно класса, на котором и покоятся эти эксплуататорские порядки. В то же время практическая революционная работа развивалась тоже совсем в неожиданном направлении. Вера в коммунистические инстинкты мужика, естественно, требовала от социалистов, чтобы они отодвинули политику и шли в народ. За осуществление этой программы взялась масса энергичнейших и талантливых работников, которым на практике пришлось убедиться в наивности представления о коммунистических инстинктах мужика. Решено было, впрочем, что дело не в мужике, а в правительстве, и вся работа была направлена на борьбу с правительством, борьбу, которую вели одни уже только интеллигенты и примыкавшие иногда к ним рабочие. Сначала эта борьба велась во имя социализма, опираясь на теорию, что народ готов для социализма и что простым захватом власти можно будет совершить не политическую только, а социальную революцию. В последнее время эта теория, видимо, утрачивает уже всякий кредит, и борьба с правительством народовольцев становится борьбой радикалов за политическую свободу. И с другой стороны, следовательная работа привела к результатам прямо противоположным ее исходному пункту. И с другой стороны, получилась программа, выражающая только интересы радикальной буржуазной демократии. Собственно говоря, процесс этот еще не завершился, но он определился, кажется, уже вполне. Такое развитие народничества было совершенно естественно и неизбежно, так как в основе доктрины лежало чисто мифическое представление об особом укладе, общинном, крестьянского хозяйства. От прикосновения с действительностью миф рассеялся, и из крестьянского социализма получилось радикально-демократическое представительство мелкобуржуазного крестьянства. Обращаюсь к примерам эволюции демократа». «Надо заботиться о том», — рассуждает господин Кривенко, — «чтобы вместо «все человека» не сделаться всероссийской размазнёй, переполненной только смутным брожением хороших чувств, но не способного ни на истинное самоотвержение, ни на то, чтобы сделать что-нибудь прочное в жизни». Мораль превосходная. Посмотрим, к чему она прилагается. «В этом последнем отношении, — продолжает господин Кривенко, — я знаю, такой обидный факт. Жила на юге России молодежь, одушевленная самыми лучшими намерениями и любовью к меньшему брату. Мужику оказывалось всякое внимание и почтение». Его сажали чуть ли не на первое место, ели с ним одной ложкой, угощали вареньями, печеньями, за все ему платили дороже, чем другие, давали денег и взаймы, и на чай, и просто так себе рассказывали об европейском устройстве и рабочих ассоциациях и так далее. В той же местности жил один молодой немец Шмидт, управляющий, или вернее, просто садовник, человек без всяких гуманитарных идей, настоящая узкая формальная немецкая душа и так далее. И вот, дескать, прожив 3-4 года в этой местности, они разъехались. Прошло еще около 20 лет, и автор, посетив край, узнал, что господин Шмидт, За полезную деятельность, переименованный из садовника Шмидта в господина Шмита, научил крестьян виноградарству, которое им дает теперь некоторый доход — рублей по 75-100 в год, вследствие чего о нем сохранилась добрая память. А о господах, только питавших хорошее чувство к мужику ничего существенного для него не сделавших, даже памяти не сохранилось. Если мы подведем расчет, то окажется, что описанные события относятся к 1869-1870 годах, то есть как раз к тому приблизительно времени, к которому относятся попытки русских социалистов-народников перенести в Россию самую передовую, самую крупную особенность европейского устройства — интернационал. Ясное дело, что впечатление от рассказа господина Кременко получается слишком уж резкое, и вот он спешит оговориться — Я не говорю этим, конечно, разъясняет он, что Шмидт лучше этих господ, а говорю благодаря чему он при всех прочих дефектах оставил все-таки более прочный след в данной местности и в населении. Не говорю, что лучше, а говорю, что оставил более прочный след, что это за ерунда. Не говорю я также, что он сделал нечто важное, а напротив, привожу сделанное им как образчик самого крошечного, попутного и ничего ему не стоившего дела, но дело, несомненно, жизненного. Оговорка, как видите, очень двусмысленная, но суть дела не в ее двусмысленности, а в том, что автор, противополагая безрезультатность одной деятельности и успешности другой, и не подозревает очевидно коренного различия в направлении этих двух родов деятельности. В этом вся соль, делающая данный рассказ столь характерным для определения физиономии современного демократа. Ведь эта молодежь, рассказывая мужику о европейском устройстве и рабочих ассоциациях, хотела, очевидно, поднять этого мужика на переустройство форм общественной жизни. Может быть, это заключение мое в данном случае ошибочно, но всякий согласится, я думаю, что оно законно, так как неизбежно следует из вышеприведенного рассказа господина Кривенко. Хотела поднять его на социальную революцию против современного общества, порождающего такую безобразную эксплуатацию и угнетение трудящегося, наряду с всеобщим ликованием по поводу всевозможных либеральных прогрессов, а господин Шмидт, как истый хозяин, хотел только помочь другим хозяевам устроить свои хозяйские дела, и ничего больше. Но как же можно сравнивать, сопоставлять эти две деятельности, направленные в диаметрально противоположные стороны? Ведь это же все равно, как если бы кто-нибудь стал сравнивать неуспех деятельности лица, старавшегося разрушить данную постройку, с успехом деятельности того, кто хотел ее укрепить. Чтобы провести сравнение, имеющее некоторый смысл, надо было посмотреть, почему так неудачна была попытка этой молодежи, которая шла в народ, поднять крестьянную на революцию. Не потому ли, что она исходила из ошибочного представления, будто именно крестьянство является представителем трудящегося и эксплуатируемого населения, тогда как на самом деле крестьянство не представляет из себя особого класса? Иллюзия, объяснимая разве только отраженным влиянием эпохи падения крепостного права, когда крестьянство действительно выступало как класс, но только как класс крепостнического общества, так как внутри его самого складываются классы буржуазии и пролетариата. Одним словом, нужно было разобрать старые социалистические теории и критику их социал-демократами. А господин Кривенко из кожи лезет вместо этого, доказывая, что дело господина Шмидта – дело, несомненно, жизненное. Да помилуйте, почтеннейший господин друг народа, к чему вы ломитесь в отворенную дверь? Кто же сомневается в этом? Устроить виноградник и получать с него 75-100 рублей дохода – что может быть в самом деле жизненнее? Попробовали бы с предложением этого жизненного дела сунуться к той молодежи, которая рассказывала мужику о европейских ассоциациях. Как бы они вас встретили, какую бы дали вам прекрасную отповедь, вы бы также стали смертельно бояться их идей, как теперь боитесь материализма и диалектики. И автор принимается разъяснять, что если один хозяин устроит у себя виноградник, то это будет разрозненная деятельность, а если несколько хозяев то обобщенная и распространенная деятельность, превращающая маленькое дело в настоящее, правильное, как, например, А.Н. Энгельгард, не только у себя применял фосфориты, а и у других вел фосфоритное производство. Не правда ли, как этот демократ великолепен? Еще пример возьмем из области суждения о крестьянской реформе. Как относился к ней демократ в вышеуказанной эпохе нераздельности демократизма и социализма Чернышевский? Не будучи в состоянии открыто заявлять свои мнения, он молчал, а обедняками характеризовал подготавлявшуюся реформу таким образом. «Предположим, что я был заинтересован принятием средств для сохранения провизии и запаса которой составляется ваш обед. Само собой разумеется, что если я это делал собственно из расположения к вам, то моя ревность основывалась на предположении, что провизия принадлежит вам и что приготовляемый из нее обед здоров и выгоден для вас». Представьте же себе мои чувства, когда я узнаю, что провизия вовсе не принадлежит вам и что за каждый обед, приготовленный из нее, берутся с вас деньги, которых не только не стоит самый обед». Это писано до реформы, а господина Южакова теперь уверяет, что основной принцип ее — обеспечить крестьян, но которых вы вообще не можете платить без крайнего стеснения. Какие мысли приходят мне в голову при этих столь странных открытиях? Как я был глуп, что хлопотал о деле, для полезности которого не обеспечены условия. Кто, кроме глупца, может хлопотать о сохранении собственности в известных руках, не удостоверившись предварительно, что собственность достанется в эти руки и достанется на выгодных условиях? Лучше пропадай вся эта провизия, которая приносит только вред любимому мною человеку. Лучше пропадай все дело, которое приносит вам только разорение. Я подчеркиваю те места, которые рельефнее. Показывает глубокое и превосходное понимание Чернышевскому современной ему действительности, понимание того, что такое крестьянские платежи, понимание антагонистичности русских общественных классов. Важно отметить также, что подобные чисто революционные идеи он умел излагать в подцензурной печати. В нелегальных своих произведениях он писал то же самое, но только без обиняков. Прологи к прологу Волгин, в уста которого Чернышевский вкладывает свои мысли, говорит «Пусть дело освобождения крестьян будет передано в руки помещичьей партии. Разница невелика». И на замечание собеседника, что напротив разница колоссальная, так как помещичья партия против наделения крестьян землей, он решительно отвечает «Нет, не колоссальная, а ничтожная». Была бы колоссальная, если бы крестьяне получили землю без выкупа. Взять у человека вещь или оставить ее человеку – разница. Но взять с него плату за нее – все равно. План помещичьей партии разнится от плана прогрессистов только тем, что проще – короче. Поэтому он даже лучше. Меньше проволочек, вероятно, меньше и обременения для крестьян. У кого из крестьян есть деньги, тот купит себе землю. У кого их нет, так нечего и обязывать покупать ее. Это будет только разорять их. Выкуп – та же покупка. Нужна была именно гениальность Чернышевского, чтобы тогда, в эпоху самого совершения крестьянской реформы, когда еще не была достаточно освещена она даже на Западе, понимать с такой ясностью ее основной буржуазный характер, чтобы понимать, что уже тогда в русском обществе и государстве царили и правили общественные классы бесповоротно враждебные трудящемуся и безусловно предопределявшие разорение и экспроприацию крестьянства. И при этом Чернышевский понимал, что существование правительства прикрывающего наше антагонистическое общественное отношение, является страшным злом, особенно ухудшающим положение трудящихся. Если сказать правду, продолжает Волгин, пусть лучшие будут освобождены без земли. То есть, если так сильны у нас крепостники-помещики, пусть лучше выступают они открыто, прямо и договаривают до конца, чем прятать эти же крепостнические интересы под компромиссами лицемерного абсолютного правительства. Вопрос поставлен так, что я не нахожу причин горячиться даже из-за того, будут или не будут освобождены крестьяне. Тем меньше из-за того, кто станет освобождать их, либералы или помещики. По-моему, все равно. Помещики даже лучше. Из писем без адреса. Толкуют освободить крестьян. Где силы на такое дело? Еще нет сил. Нельзя приниматься за дело, когда нет сил на него. А видите, к чему идет? Станут освобождать. Что выйдет? Судите сами, что выходит, когда берешься за дело, которого не можешь сделать. Испортишь дело – выйдет мерзость. Чернышевский понимал, что русское крепостническое бюрократическое государство не в силах освободить крестьян, то есть не спровергнуть крепостников, что оно только и в состоянии произвести мерзость. Жалкий компромисс интересов либералов – выкуп, та же покупка, и помещиков – компромисс, надувающий крестьян призраком обеспечения и свободы, а на деле разоряющий их и выдающий с головой помещикам. И он протестовал, проклинал реформу, желая ей неуспеха, желая, чтобы правительство запуталось в своей эквилибристике между либералами и помещиками и получился крах, который бы вывел Россию на дорогу открытой борьбы классов. А наши современные демократы теперь, когда гениальные провидения Чернышевского стали фактом, когда 30-летняя история беспощадно опровергла всяческие экономические и политические иллюзии, словословят по поводу реформы, усматривают в ней санкцию народного производства, ухитряются почерпать из нее доказательства возможности какого-то такого пути, который бы обошел враждебные трудящимся общественные классы. Повторяю, отношение к крестьянской реформе Самое наглядное доказательство того, как наши демократы глубоко обуржуазились. Эти господа ничему не научились, а забыли они очень и очень много. Для параллели возьму отечественные записки за 1872 год. Я приводил уже выше выписки из статьи «Плутократия и ее основы» насчет тех успехов по части либерализма, прикрывавшего собой плутократические интересы, которые сделало русское общество в первые же десятилетия после великой освободительной реформы. Если раньше часто попадались люди, писал тот же автор в той же статье, хныкавшие по поводу реформ и оплакивавшие старину, то теперь уж таких нет. Всем понравились новые порядки, все смотрят весело и спокойно, и автор показывает далее, как и литература сама делается органом плутократии, проводя плутократические интересы и вожделение под покровом демократизма. Смотритесь повнимательнее в это рассуждение. Автор недоволен тем, что все довольны новыми порядками, созданными реформой, что все представители общества, интеллигенции, конечно, они трудящиеся, веселые, спокойные, несмотря на очевидные антагонистические, буржуазные свойства этих новых порядков. Публика не замечает, что либерализм прикрывает только свободу приобретения и, разумеется, приобретения насчет массы трудящихся и в ущерб ей. И он протестует. Именно этот протест, характерный для социалиста, и ценен в его рассуждении. Заметьте, что этот протест против прикрытого демократизмом плутократизма противоречит общей теории журнала. Они ведь отрицают какие бы то ни было буржуазные моменты, элементы и интересы в крестьянской реформе, отрицают классовый характер русской интеллигенции русского государства, отрицают существование почвы для капитализма в России и, тем не менее, не могут не чувствовать, ни осязать капитализма и буржуазности. И поскольку отечественные записки, чувствуя антагонистичность русского общества, воевали с буржуазными либерализмом и демократизмом, постольку они делали дело общее всем нашим первым социалистам, которые, хотя и не умели понять этой антагонистичности, но осознавали ее и хотели бороться против самой организации общества, порождавшей антагонистичность, Поскольку отечественные записки были прогрессивны, разумеется, с точки зрения пролетариата. Друзья народа забыли об этой антагонистичности, утратили всякое чутье того, как под покровом демократизма и у нас, на Святой Руси, прячутся чистокровные буржуа. И потому теперь они реакционны по отношению к пролетариату, так как замазывают антагонизм, толкуют не о борьбе, а о примирительной культурнической деятельности. Неужели, однако, господа, российский яснолобый либерал, демократический представитель плутократии в 60-х годах перестал быть идеологом буржуазии в 90-х годах только от того, что его чело подернулось дымкой гражданской скорби? Неужели свобода приобретения в крупных размерах, свобода приобретения крупного кредита, крупных капиталов, крупных технических улучшений перестает быть либеральной, то есть буржуазной? при неизменности данных общественно-экономических отношений, только от того, что она заменяется свободой приобретения мелкого кредита, мелких капиталов, мелких технических улучшений. Повторяю, они не то чтобы перешли к другому мнению под влиянием радикальной перемены взглядов или радикального переворота наших порядков. Нет, они просто забыли. Утратив эту единственную черту, которая делала некогда их предшественников прогрессивными, несмотря на всю несостоятельность их теорий, несмотря на наивно-утопическое воззрение на действительность, друзья народа за весь этот промежуток времени ровно ничему не научились. А между тем, даже независимо от политико-экономического анализа русской действительности, одна уже политическая история России за эти 30 лет должна бы научить их многому. Тогда, в эпоху 60-х годов, сила крепостников была надломлена. Они потерпели, правда, не окончательное, но все же такое решительное поражение, что должны были стушеваться со сцены. Либералы, напротив, подняли голову. Валились либеральные фразы о прогрессе, науке, добре, борьбе с неправдой, о народных интересах, народной совести, народных силах и так далее, и так далее. Те самые фразы, которыми и теперь в минуты особого уныния тошнит наших радикальных нытиков в их салонах, наших либеральных фразеров на их юбилейных обедах, на страницах их журналов и газет. Либералы оказались настолько сильны, что переделали новые порядки по-своему. Далеко не совсем, конечно, но в изрядной мере. Хотя и тогда не было на Руси ясного света открытой классовой борьбы, но все-таки было посветлее теперешнего, так что даже те идеологи трудящегося класса, которые понятия не имели об этой классовой борьбе, которые предпочитали мечтать о лучшем будущем, чем объяснять мерзкое настоящее, даже они не могли не видеть, что за либерализмом прячется плутократия, что эти новые порядки — порядки буржуазны. Именно устранение со сцены крепостников, не отвлекавших внимания на еще более вопиющие злобы дня, не мешавших рассматривать новые порядки в чистом сравнительном виде, и позволяло рассмотреть это. Но тогдашние наши демократы, умея осуждать плутократический либерализм, не умели, однако, понять и научно объяснить его, не умели понять его необходимости при капиталистической организации нашего общественного хозяйства, не умели понять прогрессивность этого нового уклада жизни сравнительно со старым, крепостническим, не умели понять революционные роли порождаемого им пролетариата и ограничивались фырканем на эти порядки свободы и гуманности, считали буржуазность какой-то случайностью, ждали, что должны еще в народном строе открыться другие какие-то общественные отношения. И вот история показала им эти другие общественные отношения. Крепостники, не совсем добитые реформой, так безобразно изуродованы их интересами, ожили на час и показали наглядно, каковы эти другие наши общественные отношения, помимо буржуазных. Показали в форме такой разнузданной, невероятно бессмысленной и зверской реакции, что наши демократы струсили, присели, вместо того, чтобы идти вперед, перерабатывая свой наивный демократизм, умевший чувствовать буржуазность, но не умевший понять ее, в социал-демократизм, пошли назад к либералам и гордятся теперь тем, что их нытье, то есть, я хотел сказать, их теория и программа, разделяет вся серьезная и порядочная печать. Казалось бы, урок был очень внушительный. Становилась слишком очевидная иллюзия старых социалистов об особом укладе народной жизни, о социалистических инстинктах народа, о случайности капитализма и буржуазии. Казалось бы, можно уже прямо взглянуть на действительность и открыто признать, что никаких других общественно-экономических отношений, кроме буржуазных, И отживающих крепостнических в России не было и нет, что поэтому не может быть и иного пути к социализму, как через рабочее движение. Но эти демократы ничему не научились, и наивные иллюзии мещанского социализма уступили место практичной трезвенности мещанских прогрессов. Теперь теории этих идеологов мещанства, когда они выступают в качестве представителей интересов трудящихся, прямо реакционны. Они замазывают антагонизм современных русских общественно-экономических отношений, рассуждая так, как будто бы делу можно помочь общими, на всех рассчитанными мероприятиями по подъему, улучшению и так далее, как будто бы можно было примирить и объединить. Они реакционны, изображая наше государство чем-то над классами стоящим и потому годным и способным оказать какую-нибудь серьезную и честную помощь эксплуатируемому населению. Они реакционны потому, наконец, что абсолютно не понимают необходимости борьбы и борьбы отчаянной самих трудящихся для их освобождения. У друзей народа, например, так выходит, что они и сами все, пожалуй, устроить могут. Рабочие могут быть спокойны. Вон в редакцию «Русского богатства» уши техник пришел, и они чуть было совсем не разработали одну из комбинаций по введению капитализма в народную жизнь. Социалисты должны решительно и окончательно разорвать со всеми мещанскими идеями и теориями. Вот главный полезный урок, который должен быть извлечен из этого похода. Прошу заметить, что я говорю о разрыве с мещанскими идеями, а не с друзьями народа. И не с их идеями, потому что не может быть разрыва с тем, с чем не было никогда связи. Друзья народа только одни из представителей одного из направлений этого сорта мещанско-социалистических идей. И если я по поводу данного случая делаю вывод о необходимости разрыва с мещанско-социалистическими идеями, с идеями старого русского крестьянского социализма вообще, То это потому, что настоящий поход против марксистов, представителей старых идей, напуганных ростом марксизма, побудил их особенно полный рельеф наобрисовать мещанские идеи. Сопоставляя эти идеи с современным социализмом, с современными данными о русской действительности, мы с поразительной наглядностью видим, до какой степени выдохлись эти идеи, как потеряли они всякую цельную теоретическую основу, спустившись до жалкого эклектизма, до самой дюжинной культурническо-оппортунистической программы. Могут сказать, что это вина не старых идей социализма вообще, а только данных господ, которых никто ведь и не причисляет к социалистам. Но подобные возражения, кажется, мне совершенно не состоят. Я везде старался показать необходимость такого вырождения старых теорий, везде старался уделять, возможно, меньше места критике этих господ, в частности, и, возможно, больше общим и основным положениям старого русского социализма. И если социалисты нашли бы, что эти положения, изложенные мной, неверно или неточно или недоговорены, то я могу ответить только покорнейшей просьбой. Пожалуйста, господа, изложите их сами, договорите их как следует. Право, никто более социал-демократов не был бы рад возможности вести полемику с социалистами. Неужели вы думаете, что нам приятно отвечать на полемику подобных господ, и что мы взялись бы за это, не будь с их стороны прямого, настоятельного и резкого вызова? Неужели вы думаете, что нам не приходится делать над собой усилий, чтобы читать, перечитывать и вчитываться в это отвратительное соединение казенно-либеральных фраз с мещанской моралью? «Но ведь не мы же виноваты в том, что за обоснование изложения таких идей берутся теперь лишь подобные господа. Прошу заметить также, что я говорю о необходимости разрыва с мещанскими идеями социализма». Разбросанные мелкобуржуазные теории являются безусловно реакционными, поскольку они выступают в качестве социалистических теорий. Но если мы поймем, что на самом деле ровно ничего социалистического тут нет, то есть все эти теории безусловно не объясняют эксплуатации трудящегося и потому абсолютно не способны послужить для его освобождения, что на самом деле все эти теории отражают и проводят интересы мелкой буржуазии, Тогда мы должны будем иначе отнестись к ним, должны будем поставить вопрос, как следует отнестись рабочему классу к мелкой буржуазии и ее программам. И на этот вопрос нельзя ответить, не приняв во внимание двойственный характер этого класса. У нас в России эта двойственность особенно сильна вследствие меньшей развитости антагонизма мелкой и крупной буржуазии. Он является прогрессивным, поскольку выставляет общедемократические требования, то есть борется против каких бы то ни было остатков средневековой эпохи и крепостничества. Он является реакционным, поскольку борется за сохранение своего положения, как мелкой буржуазии, стараясь задержать, повернуть назад общее развитие страны в буржуазном направлении. Подобные реакционные требования, вроде, например, пресловутой неотчуждаемости наделов, как и многие другие прожекты опеки над крестьянством, прячутся обыкновенно под благовидный предлог защиты трудящихся. Но на деле они, разумеется, только ухудшают их положение, затрудняя в то же время борьбу их за свое освобождение. Эти две стороны мелкобуржуазной программы следует строго различать, и отрицая какой бы то ни было социалистический характер этих теорий, борясь против их реакционных сторон – Не следует забывать об их демократической части. Поясню на примере, каким образом полное отрицание мещанских теорий марксистами не только не исключает демократизма в их программе, а, напротив, требует еще более настоятельного настаивания на нем. Выше указаны были три основные положения, на которых выезжали всегда представители мещанского социализма в своих теориях – малоземелье, высокие платежи, гнет администрации социалистического ровно ничего нет в требовании устранения этих зол, ибо они немало не объясняют экспроприации и эксплуатации, и устранение их немало не затронет гнета капитала над трудом. Но устранение их очистит этот гнет от усиливающих его средневековых ветошек, облегчит рабочему прямую борьбу против капитала и потому в качестве демократического требования встретит самую энергическую поддержку рабочих. Платежи и налоги – это, говоря вообще, такой вопрос, которому в состоянии придавать особую важность только мелкий буржуа. Но у нас платежи с крестьян представляют из себя во многих отношениях простое переживание крепостничества. Таковы, например, выкупные платежи, которые должны быть немедленно и, безусловно, отменены. Таковы те налоги, которые падают только на крестьян и мещан, и от которых свободны благородные. Социал-демократы всегда поддержат требование устранения этих остатков средневековых отношений, обусловливающих экономический и политический застой. То же самое следует сказать о малоземелье. Я уже много останавливался выше на доказательстве буржуазного характера, вопли о нем. Несомненно, однако, что, например, крестьянская реформа отрезками земель прямо ограбила крестьян в пользу помещиков, сослужив службу этой громадной реакционной силе и непосредственно охватыванием крестьянской земли и косвенно искусным отмежеванием на делу. И социал-демократы будут самым энергичным образом настаивать на немедленном возвращении крестьянам, отнятой от них земли, на полной экспроприации помещичьего землевладения, этого оплота крепостнических учреждений и традиций. Этот последний пункт, совпадающий с национализацией земли, не заключает в себе ничего социалистического, потому что складывающиеся уже у нас фермерские отношения только быстрее и пышнее расцвели бы при этом, но он крайне важен в демократическом смысле как единственная мера, которая могла бы окончательно сломить благородных помещиков. Наконец, говорить о бесправии крестьян как причине экспроприации и эксплуатации крестьян могут, конечно, только господа Южаковы и ВВ. Но гнет администрации над крестьянством не только несомненен, а представляет из себя непростой гнет а прямое третирование крестьян как подлой черни, которой свойственно быть в подчинении у благородных помещиков, для которой пользование общими гражданскими правами дается только в виде особой милости, переселения, например, которой всякий помпадур может распоряжаться как людьми, запертыми в рабочий дом. Нельзя не вспомнить тут о чисто российской наглости крепостника, с которой господин Ермолов, теперь министр земледелия, в своей книге «Неурожай и народное бедствие» возражает против переселений. Нельзя, дескать, с государственной точки зрения считать их рациональными, когда в европейской России помещики еще нуждаются в свободных руках. Для чего же в самом деле существуют крестьяне, как не для того, чтобы своим трудом кормить тунеядцев-помещиков с их высокопоставленными прихвостнями? И социал-демократы, безусловно, примыкают к требованию полного восстановления крестьянства в гражданских правах, полной отмены всяких привилегий дворянства, уничтожения бюрократической опеки над крестьянством и предоставления ему самоуправления. Вообще русским коммунистам, последователям марксизма более чем каким-нибудь другим следует именовать себя социал-демократами, а никогда не забывать в своей деятельности громадной важности демократизма. В России остатки средневековых полукрепостнических учреждений так бесконечно еще сильны, сравнительно с Западной Европой. Они таким гнетущим ермом лежат на пролетариате и на народе вообще, задерживая рост политической мысли во всех сословиях и классах, что нельзя не настаивать на громадной важности для рабочих борьбы против всяких крепостнических учреждений, против абсолютизма, сословности бюрократии. Рабочим необходимо со всей подробностью показать, какую страшную реакционную силу представляют из себя эти учреждения, Как усиливает они гнет капитала над трудом, как унижающе давят на трудящихся, как задерживает капитал в его средневековых формах, не уступающих новейшим индустриальным по эксплуатации труда, но прибавляющих к этой эксплуатации страшные трудности борьбы за освобождение. Рабочие должны знать, что без неспровержения этих столпов реакций, им не будет никакой возможности вести успешную борьбу с буржуазией, так как при существовании их русскому сельскому пролетариату поддержка которого необходимые условия для победы рабочего класса, никогда не выйти из положения забитого, загнанного люда, способного только на тупое отчаяние, а не на разумные стойкие протеста и борьбу. Особенно внушительным реакционным учреждением, которое сравнительно мало обращало на себя внимание наших революционеров, является отечественная бюрократия, которая де-факто, фактически на деле, и правит государством российским. Пополняемая главным образом из разночинцев, эта бюрократия является и по источнику своего происхождения, и по назначению, и характеру деятельности глубоко буржуазной. Но абсолютизм и громадные политические привилегии благородных помещиков придали ей особенно вредное качество. Это постоянный флюгер, полагающий высшую свою задачу в сочетании интересов помещика и буржа. Это и удушка, который пользуется своими крепостническими симпатиями и связями для надувания рабочих и крестьян, проводя под видом охраны экономически слабого, и опеки над ним, защиту от кулака и ростовщика такие мероприятия, которые не изводят трудящихся в положение подлой черни, отдавая их головой крепостнику помещику и делая тем более беззащитными против буржуазии. Это опаснейший лицемер, который умудрен опытом западноевропейских мастеров реакции и искусно прячет свои аракчеевские вожделения под фиговые листочки народолюбивых фраз. И потому борьба рядом с радикальной демократией против абсолютизма реакционных сословий учреждений — прямая обязанность рабочего класса, которую и должны внушать ему социал-демократы, не опуская ни на минуту, в то же время внушать ему. Что борьба против всех этих учреждений необходима лишь как средство для облегчения борьбы против буржуазии, что осуществление общедемократических требований необходимо рабочему лишь как расчистка дороги, ведущей к победе над главным врагом трудящихся, чисто демократическим по своей природе учреждениям, капиталом который у нас в России особенно склонен жертвовать своим демократизмом, вступать в союз с реакционерами для того, чтобы придавить рабочих, чтобы сильнее затормозить появление рабочего движения. Изложенное достаточно определяет, кажется, отношение социал-демократов к абсолютизму и политической свободе, а также отношение к особенно усиливающемуся в последнее время течению, направленному к объединению и союзу всех фракций революционеров для завоевания политической свободы. Это довольно оригинальное и характерное течение. Оригинально оно тем, что предложения союза исходят не от определенной группы или определенных групп с определенными программами, сходящимися в том-то и том-то. Будь это так, вопрос о союзе был бы вопросом каждого отдельного случая, вопросом конкретным, решаемым представителями объединяемых групп. Тогда не могло бы и быть особого объединительного течения. Но таково имеется исходит просто от людей, которые от старого отстали, а к новому ни к чему не пристали. Та теория, на которую опирались до сих пор борцы с абсолютизмом, видимо, рушится, разрушая те условия солидарности и организованности, которые необходимы для борьбы. И вот, господа объединители и союзники думают, должно быть, что такую теорию легче всего создать, введя всю ее к протесту против абсолютизма и требованию политической свободы, обходя все остальные социалистические и несоциалистические вопросы. Понятно, что это наивное заблуждение неминуемо опровергнет себя при первых же попытках подобного объединения. Но характерно это объединительное течение потому, что выражает собой одну из последних стадий того процесса превращения боевого революционного народничества в политический радикальный демократизм, который процесс я старался наметить выше. Прочное объединение всех несоциал-демократических революционных групп под указанным знаменем Возможно, будет только тогда, когда выработается прочная программа демократических требований, покончившая с предрассудками старого русского самобытничества. Создание подобной демократической партии социал-демократы считают, конечно, полезным шагом вперед, и их работа, направленная против народничества, должна содействовать этому, содействовать искоренению всяких предрассудков и мифов, группировке социалистов под знамя марксизма и образованию остальными группами демократической партии. И с этой партией, конечно, не могло бы быть объединения у социал-демократов, считающих необходимой самостоятельную организацией рабочих в особую рабочую партию. Но рабочие оказали бы самую энергическую поддержку всякой борьбе демократов против реакционных учреждений. Вырождение народничества в самую дюжинную теорию мелкобуржуазного радикализма, о котором вырождение с такой наглядностью свидетельствуют «друзья народа», «Показывает нам, какую громадную ошибку делают те, кто несет рабочим идею борьбы с абсолютизмом, не выясняя им в то же время антагонистического характера наших общественных отношений, в силу которого за политическую свободу стоят и идеологи буржуазии, не выясняя им исторической роли русского рабочего как борца за освобождение всего трудящегося населения». Социал-демократов любят упрекать в том, что они хотят будто бы взять в свое исключительное пользование теорию Маркса, тогда как, дескать, экономическая теория его принимается со всеми социалистами. Но спрашивается, какой же смысл разъяснять рабочим форму стоимости, сущность буржуазных порядков революционную роль пролетариата, если у нас в России эксплуатация трудящегося объясняется вообще и повсюду совсем не буржуазная организация общественного хозяйства, а хотя бы малоземельем, платежами, гнетом администрации. Какой смысл разъяснять рабочим теорию классовой борьбы, если эта теория не может объяснить даже его отношение к фабриканту? Наш капитализм искусственно насажден правительством, и не говоря уже о массе народа, не принадлежащего к сложившемуся классу фабричных рабочих. Каким образом можно принять экономическую теорию Марша с ее выводом о революционной роли пролетариата как организатора коммунизма при посредстве капитализма, когда у нас хотят искать путей к коммунизму помимо капитализма и создаваемого им пролетариата? Очевидно, что при подобных условиях призыв рабочего к борьбе за политическую свободу будет равносилен призыву его таскать из огня каштаны для передовой буржуазии, потому что нельзя отрицать... Характерно, что даже народники и народовольцы не отрицали этого, что политическая свобода послужит прежде всего интересам буржуазии, давая рабочим не облегчениях их положения, а только, только облегчение условий борьбы с этой самой буржуазией. Я говорю это против тех социалистов, которые, не принимая теории социал-демократов, обращают, однако, свою агитацию на рабочую среду, убедившись эмпирически, что только в ней можно найти революционные элементы. Эти социалисты ставят свою теорию в противоречие с практикой и делают крайне серьезную ошибку, отвлекая рабочих от их прямой задачи – организации социалистической рабочей партии. К выводу о необходимости поднять рабочего на борьбу с абсолютизмом можно прийти двумя путями. Либо смотреть на рабочего как на единственного борца за социалистический строй, и тогда видеть в политической свободе одно из условий, облегчающих ему борьбу. Так смотрят социал-демократы либо обращаться к нему просто как к человеку, наиболее страдающему от современных порядков, которому уже нечего терять и который всего решительнее может выступить против абсолютизма. Но это и будет значить заставлять его тащиться в хвосте буржуазных радикалов, не желающих видеть антагонизма буржуазии и пролетариата за солидарностью всего народа против абсолютизма. Ошибка эта, естественно, возникла тогда, когда классовые антагонизмы буржуазного общества были совершенно еще не развиты, подавленные крепостничеством, когда это последнее порождало солидарный протест и борьбу всей интеллигенции, создавая иллюзию об особом демократизме нашей интеллигенции, об отсутствии глубокой розни между идеями либералов и социалистов. Теперь, когда экономическое развитие настолько ушло вперед, что даже люди, отрицавшие прежде почву для капитализма в России, признают, что мы вступили именно на капиталистическую, путь развития, теперь никакие иллюзии на этот счет уже невозможны. Состав интеллигенции обрисовывается так же ясно, как и состав общества, занятого производством материальных ценностей. Если в последнем царит и правит капиталист, то в первой задает тон все быстрее и быстрее растущая орава карьеристов и наемников буржуазии. Интеллигенция довольная и спокойная, чуждая каких бы то ни было, бредней, хорошо знающая, чего она хочет. Наши радикалы-либералы не только не отрицают этого факта, а, напротив, усиленно подчеркивают его... Насаживаясь над доказательствами безнравственности этого, над осуждением усилиями разгромить, пристыдить и уничтожить. Эти наивные претензии устыдить буржуазную интеллигенцию за ее буржуазность так же смешны, как стремление мещанских экономистов напугать нашу буржуазию, ссылаясь на опыт старших братьев тем, что она идет к разорению народа, к нищете, безработице и голоданию масс. Этот суд над буржуазией и ее идеологами напоминает тот суд над щукой, который порешил бросить ее в реку. За этими пределами начинаются либеральная и радикальные интеллигенции, которая изливает бесчисленное количество фраз о прогрессе, науке, правде, народе и тому подобном, которые любят плакать о 60-х годах, когда не было раздоров, упадка, уныния апатии, и все сердца горели демократизмом. Со свойственной им наивностью эти господа никак не хотят понять, что тогдашняя солидарность вызывалась тогдашними материальными условиями, которые не могут вернуться. Крепостное право стесняло одинаково всех, и крепостного бурмистра, накопившего деньжонок и желавшего пожить в свое удовольствие, и хозяйственного мужика, ненавидевшего барина за поборы, вмешательства, отрывание от хозяйства, и пролетария дворового и обедневшего мужика, которого продавали в кабалу купцу, от него страдали и купец-фабриканты, и рабочие, и кустари, и мастерок. Между всеми этими людьми только та связь и была, что все они были враждебны крепостничеству. За пределами этой солидарности начинался самый резкий хозяйственный антагонизм. До какой же степени надо убаюкивать себя сладкими мечтами, чтобы и по всю упору не видеть этого антагонизма, который получил такое громадное развитие, чтобы плакаться о возвращении времен солидарности, когда действительность требует борьбы, требует, чтобы всякий, кто не хочет быть вольным или невольным приспешником буржуазии, становился на сторону пролетариата. Если вы не поверите на слово пышным фразам о народных интересах и попробуете копнуть поглубже, то увидите, что имеете перед собой чистейших идеологов мелкой буржуазии, мечтающие об улучшении, поддержке и восстановлении своего народного на их языке хозяйства посредством разных невинных прогрессов и неспособные абсолютно понять того, что на почве данных производственных отношений все эти прогрессы только глубже и глубже будут пролетаризировать массы. Друзьям народа нельзя не быть благодарным за то, что они много посодействовали уяснению классового характера нашей интеллигенции и тем подкрепили теорию марксистов о мелкобуржуазности наших мелких производителей. Они неизбежно должны ускорить вымирание старых иллюзий и мифов, так долго смущавших русских социалистов. Друзья народа так захватали, истоскали и испачкали эти теории, что русским социалистам, державшимся этих теорий, неминуемо предстоит дилемма. Либо пересмотреть заново эти теории, либо откинуть их совершенно, предоставив их в исключительное пользование господ, с самодовольным торжеством оповещает «Урби-эт-Орби» всему миру о покупке улучшенных орудий крестьянскими богатеями, которые с серьезным видом уверяют вас, что необходимо приветствовать людей, которым надоело сидеть за зелеными столами. И в подобном смысле толкуют они о народном строе и интеллигенции не только серьезно, а и с претенциозными, колоссальными фразами о широких идеалах, об идеальной постановке вопросов жизни. Социалистическая интеллигенция только тогда может рассчитывать на плодотворную работу, когда покончит с иллюзиями и станет искать опоры в действительном, а нежелательном развитии России, в действительных, а невозможных общественно-экономических отношениях. Теоретическая работа ее должна будет при этом направиться на конкретное изучение всех форм экономического антагонизма в России, изучение их связи, и последовательного развития. Она должна вскрыть этот антагонизм везде, где он прикрыт политической историей, особенностями правовых порядков, установившимися теоретическими предрассудками. Она должна дать цельную картину нашей действительности, как определенной системы производственных отношений, показать необходимость эксплуатации и экспроприации трудящихся при этой системе, показать тот выход из этих порядков, на который указывает экономическое развитие». Эта теория, основанная на детальном и подробном изучении русской истории и действительности, должна дать ответ на запросы пролетариата. Если она будет удовлетворять научным требованиям, то всякое пробуждение прочастующей мысли пролетариата неизбежно будет приводить эту мысль в русло социал-демократизма. Чем дальше будет продвигаться вперед выработка этой теории, тем быстрее будет расти социал-демократизм, так как самые хитроумные оберегатели современных порядков не в силах помешать пробуждению мысли пролетариата, не в силах потому, что самые эти порядки необходимы и неизбежно влекут за собой все сильнейшую экспроприацию производителей, все больший рост пролетариата резервной его армии. И это наряду с прогрессом общественного богатства, с громадным ростом производительных сил и обобществлением труда капитализма. Так немного осталось еще сделать для выработки такой теории, но порукой за то, что социалисты исполнят эту работу, служит распространение среди них материализма, единственно научного метода, требующего, чтобы всякая программа была точной формулировкой действительного процесса, порукой служит успех социал-демократии, принимающей эти идеи, успех до того взбудоражившей наших либералов и демократов, что их толстые журналы, по замечанию одного марксиста, перестали быть скучными. Этим подчеркиванием необходимости, важности, громадности теоретической работы социал-демократов я вовсе не хочу сказать, чтобы эта работа ставилась на первое место перед «практической». Напротив. На первое место непременно становится всегда практическая работа пропаганды и агитации, по той причине, во-первых, что теоретическая работа дает только ответы на те запросы, которые предъявляет вторая. А во-вторых, социал-демократы слишком часто, по обстоятельствам от них зависящим вынуждены ограничиваться одной теоретической работой, чтобы не ценить дорого каждого момента, когда, возможна работа практическая. Тем не менее, чтобы вторая откладывалась до окончания первой. Так могли бы заключить только поклонники субъективного метода в социологии или последователи утопического социализма. Конечно, если задача социалистов полагается в том, чтобы искать иных, помимо действительных путей развития страны, тогда естественно, что практическая работа становится возможной лишь тогда, когда гениальные философы откроют и покажут эти иные пути. И наоборот, открытые и показанные эти пути кончаются теоретической работой и начинается работа тех, кто должен направить отечество по вновь открытому иному пути. Совсем иначе обстоит дело, когда задача социалистов сводится к тому, чтобы быть идейными руководителями пролетариата в его действительной борьбе против действительных настоящих врагов, стоящих на действительном пути данного общественно-экономического развития. При этом условия теоретической и практической работы сливаются вместе в одну работу, которую так метко охарактеризовал ветеран германской социал-демократии Липкных словами «изучать, пропагандировать, организовать». Нельзя быть идейным руководителем без вышеуказанной теоретической работы, как нельзя быть им без того, чтобы направлять эту работу по запросам дела, без того, чтобы пропагандировать результаты этой теории среди рабочих и помогать их организации. Эта постановка задачи гарантирует социал-демократию от тех недостатков, от которых так часто страдают группы социалистов, от догматизма и сектаторства. Не может быть догматизма там, где верховным и единственным критерием доктрины становится соответствие с действительным процессом общественно-экономического развития. Не может быть сектаторства, когда задача сводится к содействию организации пролетариата, когда следовательно роль интеллигенции сводится к тому, чтобы сделать ненужными особых интеллигентных руководителей. Поэтому, несмотря на наличность разногласий среди марксистов по разным теоретическим вопросам, приемы их политической деятельности оставались с самого возникновения группы и остаются до сих пор прежними. Политическая деятельность социал-демократов состоит в том, чтобы содействовать развитию организации рабочего движения в России, преобразованию его из теперешнего состояния разрозненных, лишенных руководящей идеи попыток протеста, бунтов и стачек в организованную борьбу всего русского рабочего класса, направленную против буржуазного режима и стремящуюся к экспроприации экспроприаторов, к уничтожению тех общественных порядков, которые основаны на угнетении трудящегося». Основой этой деятельности служит общее убеждение марксистов в том, что русский рабочий — единственный и естественный представитель всего трудящегося и эксплуатируемого населения России. «Человек будущего в России — мужик», — думали представители крестьянского социализма, народники, в самом широком значении этого слова. «Человек будущего в России — рабочий», — думают социал-демократы. Так формулирована была в одной рукописи «Точка зрения марксистов». Естественный... Потому что эксплуатация трудящегося в России повсюду является по сущности своей капиталистической, если опустить вымирающие остатки крепостнического хозяйства. Но только эксплуатация массы производителей мелка, раздроблена, неразвита, тогда как эксплуатация фабрично-заводского пролетариата крупна, обобществлена и концентрирована. В первом случае эксплуатация это еще опутано средневековыми формами, разными политическими, юридическими, бытовыми привесками, уловками и ухищрениями, которые мешают трудящемуся и его идеологу видеть сущность тех порядков, которые давят на трудящегося, видеть, где и как возможен выход из них. Напротив, в последнем случае эксплуатация уже совершенно развита и выступает в своем чистом виде, без всяких запутывающих дела частности. Рабочий не может не видеть уже, что гнетет его капитал, что вести борьбу приходится с классом буржуазии. Эта борьба его, направленная на достижение ближайших экономических нужд, на улучшение своего материального положения, неизбежно требует от рабочих организаций, неизбежно становится войной не против личности, а против класса, того самого класса, который не на одних фабриках и заводах, а везде и повсюду гнетет и давит трудящегося. Вот почему фабрично-заводские рабочий является не более как передовым представителем всего эксплуатируемого населения, и для того, чтобы он осуществил свое представительство в организованной выдержанной борьбе, Требуется совсем не увлечение его какими-нибудь перспективами. Для этого требуется только простое выяснение ему его положения, выяснение политико-экономического строя, то есть система, которая гнетет его, выяснение необходимости и неизбежности классового антагонизма при этой системе. Это положение фабрично-заводского рабочего в общей системе Капиталистических отношений делает его единственным борцом за освобождение рабочего класса, потому что только высшая стадия развития капитализма, крупная машинная индустрия, создает материальные условия и социальные силы, необходимые для этой борьбы. Во всех остальных местах при низших формах развития капитализма нет этих материальных условий. Производство раздроблено на тысячи мельчайших хозяйств, не перестающих быть раздробленными хозяйствами при самых уравнительных формах общинного землевладения. Эксплуатируемый большей частью владеет еще крошечным хозяйством и таким образом привязывается к той самой буржуазной системе, против которой должен вести борьбу. Это задерживает и затрудняет развитие тех социальных сил, которые способны не спровергнуть капитализм. Раздрубленная, единичная, мелкая эксплуатация привязывает трудящихся к месту, разобщает их, не дает им возможности уразуметь свои классовые солидарности, не дает возможности объединиться, поняв, что причина угнетения не та или другая личность, а вся хозяйственная система. Напротив, крупный капитализм неизбежно разрывает всякую связь рабочего со старым обществом, с определенным местом и определенным эксплуататором, объединяет его, заставляет мыслить и ставит в условия, дающие возможность начать организованную борьбу. На класс рабочих и обращают социал-демократы все свое внимание и всю свою деятельность. Когда передовые представители его усвоят идеи научного социализма, идею об исторической роли русского рабочего, когда эти идеи получат широкое распространение среди рабочих созда дадутся прочные организации, преобразующие теперешнюю разрозненную экономическую войну рабочих в сознательную классовую борьбу, тогда русский рабочий, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет русский пролетариат рядом с пролетариатом всех стран прямой дорогой открытой политической борьбы к победоносной коммунистической революции. Конец 1894. -й. Приложение 1. Привожу здесь в таблице данные о тех 24 бюджетах, о которых говорится в тексте. Свод данных о составе и бюджетах 24 типичных крестьянских хозяйств по Острогожскому уезду. Данную таблицу, таблицу номер 4 вы можете увидеть в приложенном к аудиокниге PDF-файле. Объяснение к таблице. Первое. Первые двадцать одна графа целиком взяты из сборника. Графа двадцать соединяет графы сборника от ржи, пшеницы, овса и ячменя, проса и гречи, остальных хлебов, картофеля, овощей, сена — восемь граф. О том, как вычислялся доход от хлебов, двадцать графа, за исключением половы и соломы, говорено в тексте. Затем графа 24 соединяет графы сборника. От лошадей, рогатого скота, овец, свиней, птицы, кож и шерсти, сала и мяса, молочных продуктов, масла. 9 граф. Графы 25 и 29 целиком взяты из сборника. Графы 30 и 34 соединяют графы сборника. Издержки на рожь, пшеницу, пшено и гречу, картофель, овощи, соль, масло, сало и мясо, рыбу, молочные продукты, водку, чай. 12 граф. Графа 35 соединяет графы сборника. На мыло, керосин, свечи, одежду и посуду. 4 графы. Остальные графы ясны. Второе. Графа 8 определена сложением числа десятин арендованной земли с числом десятин пахотной земли в составе надела. В сборнике есть такая графа. Третья. Нижние цифры в графах распределения дохода и расхода означают денежную часть расходов и доходов. В графах двадцать 28 двадцать и тридцать седьмой сорок второй весь доход – расход денежный. Определялась денежная часть, автор ее не выделяет вычитанием из волового дохода того, что потреблено в своем хозяйстве. Приложение 2. Господин Струва совершенно справедливо ставит во главу угла критики Ник то положение, что учение Маркса о классовой борьбе и государстве совершенно чуждо русскому политико-эконому. Я не обладаю смелостью господина Кривенко, чтобы на основании одной этой небольшой заметки в четыре столбца господина Струва судить о системе его воззрений. Другие его статьи мне неизвестны. Я не могу также не сказать, что солидарен не со всеми высказанными им положениями, потому могу защищать не его статью целиком, а только известные основные положения, которые он приводит. Но, во всяком случае, указанное обстоятельство оценено глубоко верно. Действительно, непонимание классовой борьбы, присущей капиталистическому обществу, — коренная ошибка господина Ник. Исправление одной этой ошибки достаточно было бы для того, чтобы даже из его теоретических положений и исследований необходимо следовали социал-демократические выводы. Действительно, упущение из виду классовой борьбы свидетельствует о грубейшем непонимании марксизма, непонимании, которое тем более следует поставить в вину господину Ник, что он вообще желает выдавать себя за строгого поклонника принципов Маркса. Может ли кто-нибудь, хоть немного знакомый с Марксом, отрицать, что учение о классовой борьбе – центр тяжести всей системы его воззрений? Господин Ник мог, конечно, принять теорию Маркса за исключением этого пункта, хотя бы, например, по несоответствию его положим с данными русской истории и действительности. Но ведь тогда, во-первых, невозможно было бы говорить, что теория Маркса объясняет наши порядки. Невозможно бы говорить даже об этой теории и о капитализме, так как пришлось бы переделать теорию и выработать понятие о другом капитализме, которому не присущи антагонистические отношения и борьба классов. Во всяком случае, следовало бы со всей подробностью говорить это, разъяснить, почему автор, говоря «а» марксизма, не хочет говорить «б». Ничего подобного господин Ник и не пытался сделать. И господин Струва совершенно справедливо заключил, что непонимание классовой борьбы делает господина Ник утопистом, ибо игнорирующий классовую борьбу в капиталистическом обществе «Эо Ипса» тем самым, игнорирует все действительное содержание общественно-политической жизни этого общества и для осуществления своих дезидерат неизбежно обрекается на обитание в сфере невинных мечтаний. Это непонимание делает его реакционером, ибо воззвание к обществу и государству, то есть к идеологам и политикам буржуазии, в состоянии только сбить с толку социалистов, принять за союзников злейших врагов пролетариата, в состоянии только затормозить борьбу рабочих за освобождение, вместо того, чтобы способствовать усилению, выяснению и большей организации этой борьбы. Раз уж зашла речь о статье господина Строва, нельзя не коснуться здесь и ответа господина Ник в номере шестом «Русского богатства». Вообще, своими статьями в русском богатстве господин Ник усиленно старается, кажется, доказать, что он вовсе не так далек от мещанского радикализма, как можно было думать, что и он способен в росте крестьянской буржуазии, номер шестой, страница 118 распространение среди крестьян улучшенных орудий, фосфоритов, etc., и так далее, видеть признаки того, что само крестьянство – То, которое массами экспроприируется, понимает необходимость выбраться из того положения, в каком оно находится. Оказывается, рассуждает господин Ник, приводя данные о медленном нарастании числа фабрично-заводских рабочих, нарастании отстающим от роста населения, оказывается, что у нас капитализм не только не выполняет своей исторической миссии, но сам же ставит пределы своему собственному развитию. Вот почему, между прочим, тысячу раз правы те, которые ищут для своего отечества путь развития, отличный от того, которым шла и идет Западная Европа. И это пишет человек, признающий, что Россия идет тем же капиталистическим путем. Невыполнение этой исторической миссии, усматривает господин Ник, в том, что хозяйственное течение враждебной общение, то есть капитализм, разрушает самые основы ее существования, не принося той доли объединяющего значения, которая так характерна для Западной Европы и с особенной силой начинает проявляться в Северной Америке. Другими словами, мы имеем перед собой тот казенный довод против социал-демократов, который изобретен знаменитым господином В.В., смотревшим на капитализм с точки зрения департаментского чиновника, решающего государственный вопрос о введении капитализма в народную жизнь. Если исполняет миссию, можно пустить. Если не исполняет, не пущай. Помимо всех других качеств этого остроумного рассуждения, самая миссия капитализма понималась при этом господином В.В., И понимается, видно господином Ник, до невозможности, до безобразия неправильно и узко. И опять-таки, разумеется, ужас собственного понимания эти господа сваливают без церемонии на социал-демократов. На них можно клепать, как на мертвых, благо их в легальную прессу не пускают. Маркс видел прогрессивную революционную работу капитализма в том, что он обобществляет труд, в то же самое время механизмом самого процесса, обучает, объединяет и организует рабочий класс. Обучает борьбе, организует его возмущение, объединяет для экспроприации экспроприаторов, для захвата политической власти, отнятия средств производства из рук немногих узурпаторов, для передачи их в руки всего общества. Капитал 650. Вот формулировка Маркса. О числе фабрично-заводских рабочих речи, конечно, нет. Говорится о сосредоточении средств производства и об труда. Ясное дело, что эти критерии не имеют ничего общего с числом фабрично-заводских рабочих. Но наши самобытные истолкователи Маркса перетолковали это именно так, что обобществление труда при капитализме сводится к работе в одном помещении фабричных и заводских рабочих, и потому где степень прогрессивной работы капитализма измеряется числом фабрично-заводских рабочих. Увеличивается число фабрично-заводских рабочих, значит, капитализм хорошо работает, в прогрессивную работу. Уменьшается, значит, он плохо выполняет свое историческое призвание, страница 103 статьи господина Ник. И интеллигенция следует искать иных путей для своего Отечества. И вот российская интеллигенция принимается за поиски иных путей. Ищет и находит она их уже не первые десятилетия доказывая изо всех сил, что капитализм – неправильное развитие, ибо ведет к безработице и кризисам. Пропадают эти доказательства даром не потому, чтобы неверны были. Разорение, обнищание, голодание народа – несомненные неизбежные спутники капитализма. А потому что адресуются эти доказательства в воздух. Общество, оно даже под покровом демократизма, проводит плутократические интересы, и, конечно, уже не плутократия выступит против капитализма. «Правительство», — приведу один отзыв противника, господина Н.К. Михайловского, «как немало знаем мы программы нашего правительства», — писал он однажды, «но настолько-то мы и знаем, чтобы быть уверенными, что обобществление труда в их программу не входит». В 1880 году стояли мы перед кризисом, тоже и в 1893 году. Пора сойти с пути, ибо очевидно, что нам приходится плохо. А русская буржуазия слушает да ест. Действительно, приходится плохо, когда уж нельзя получать баснословные прибыли, и она хором подпевает либералам и радикалам и усиленно принимается благодаря освободившимся и более дешевым капиталам за постройку новых железных дорог. Нам плохо, потому что на старых местах мы уже дочисто обобрали народ, и приходится переходить к индустриальному капиталу, не способному так обогащать, как торговый. Так мы пойдем на восточные и северные окраины Европейской России, где еще возможно первоначальное накопление, дающее сотни процентов прибыли, где еще буржуазное разложение крестьянства далеко не завершилось. Интеллигенция видит все это и неустанно грозит, что мы опять придем к краху. И действительно наступает новый крах. Масса мелких капиталистов побивается крупными, масса крестьян выталкивается из земледелия, все более и более достающегося в руки буржуазии. Увеличивается в необъятных размерах море нищеты, безработицы, голодного вымирания, и интеллигенция с спокойной совестью ссылается на свои пророчества и паки сетуют о неправильном пути, доказывая непрочность нашего капитализма отсутствием внешних рынков. А русской буржуазии слушает да ест. Пока интеллигенция ищет новых путей, она предпринимает гигантские постройки железных дорог в своей колонии, создавая себе там рынок, неся в молодую страну прелести буржуазных порядков, выращивая с особенной быстротой и там промышленную и земледельческую буржуазию и бросая массу производителей в ряды вечно голодного безработного люда. Неужели же социалисты все еще будут ограничиваться сетованиями о неправильных путях и доказывать непрочность капитализма медленным нарастанием числа фабрично-заводских рабочих? Как же в самом деле не назвать этой идеей и ребячей, когда для определения прогрессивной работы капитализма берется не степень обобществления труда, а такой колеблющийся показатель развития одной только отрасли народного труда? Всякий знает, что число рабочих не может не быть чрезвычайно непостоянным при капиталистическом способе производства, что оно зависит от массы второстепенных факторов, вроде кризисов, величины резервной армии, степени эксплуатации труда, степени напряженности его и так далее, и так далее. Нельзя не упомянуть о том, что господин Ник крайне неточно передал критикуемое место статьи господина Строу. В статье его сказано буквально следующее. Если автор, то есть господин Ник, указывает на различия в составе русского и американского населения по роду занятий, для России принимается, что 80% всего занятого хозяйственной деятельностью населения занято сельским хозяйством, а в Соединенных Штатах только 44%, то он при этом не замечает, что капиталистическое развитие России именно и будет работать над уменьшением этой разницы. 80-44. В этом, можно сказать, состоит его историческая миссия. Можно находить, что слово «миссия» поставлено здесь очень неудачно, но мысль господина Струва ясна. Господин Ник не заметил, что капиталистическое развитие России, он сам признает, что развитие это действительно капиталистическое, будет уменьшать сельское население, тогда как это общий закон капитализма. Следовательно, господин Ник, чтобы опровергнуть это возражение, следовало показать или, первое, что он не упустил из виду этой тенденции капитализма, или, второе, что капитализм не имеет этой тенденции, Вместо этого господин Ник принимается за разбор данных о числе наших фабричных рабочих, 1% населения по его счету. Да разве господин Острува говорится о фабричных рабочих? Разве 20% населения в России, 56% в Америке, это фабричные рабочие? Разве понятие фабричные рабочие и население, занятое не сельским хозяйством, тождественны? Можно ли оспаривать, что и в России уменьшается доля населения, занятого сельским хозяйством? После этой поправки, которую я считаю тем более необходимой, что господин Кривенко уже раз в этом же журнале переврал это место, перейдем к самой идее господина Ник о плохом исполнении миссии нашем капитализмом. Во-первых, нелепо отождествлять число фабрично-заводских рабочих числом рабочих, занятых в капиталистическом производстве, как это делает автор очерков. Это значит повторять и даже утрировать ошибку мещанских российских экономистов, начинающих капитализм прямо с крупной машинной индустрии. Разве миллионы русских кустарей, работающих на купцов, из их материала за обыкновенную заработную плату заняты не в капиталистическом производстве? Разве батраки и паденщики в земледелии получают от хозяев не заработную плату и отдают им не сверхстоимость? Разве рабочие, занятые строительной промышленностью, быстро развившейся у нас после реформы, не подвергаются капиталистической эксплуатации? И так далее. Я ограничиваюсь здесь критикой приема господина Ник судить об объединяющем значении капитализма по числу фабричных рабочих. Не могу войти в разбор цифр, так как у меня нет под руками тех источников, которыми господин Ник пользуется. Нельзя, однако, не заметить, что эти источники выбраны господином Ник едва ли удачно. Сначала он берет данные из военно-статистического сборника для 1865 года и из указателя фабрик и заводов 1894 года для 1890, года получается число рабочих кроме горно рабочих восемьсот двадцать и 875 764. увеличение на 5,5% гораздо меньше увеличения народонаселения девяносто один и миллиона на 48,1%. на следующей странице берутся уже другие данные и для 1865 и для 1890 -го годов из указателя за 1893 год. По этим данным число рабочих 392 718 и 716 792. Увеличение на 82%. Но это без промышленности обложенной акцизом, который число рабочих было в 1865 186 53 и в 1890-м – 332. Складывая эти последние цифры с предыдущими, получаем общее число рабочих, кроме горнозаводских, в 1865-м – 771 и в 1890-м – 124. Увеличение на 48,7% при увеличении населения на 48,1%. Итак, на протяжении пяти страниц автор приводит данные, из которых одни показывают увеличение на 5%, а другие на 48%. И на основании таких данных противоречивых он судит о непрочности нашего капитализма. И потом, почему автор не взял данных о числе рабочих, которые приведены им в очерках, таблицы 11 и 12, и по которым мы видим возрастание числа рабочих на 12-13% за три года, 1886-1889, то есть возрастание, быстро опережающее рост населения. Автор скажет, может быть, что промежуток времени крайне мал. Но зато ведь данные эти однородны, сравнимы и отличаются большей достоверностью, это во-первых. А во-вторых, разве сам автор не пользовался этими же данными, несмотря на малый промежуток времени для суждения о росте фабрично-заводской промышленности? Понятно, что данные об одной только отрасли народного труда не могут не быть шаткими, когда берут такой колеблющийся показатель состояния этой отрасли, как число рабочих. Подумайте же, каким бесконечно наивным мечтателем надо быть, чтобы на основании подобных данных надеяться на то, что наш капитализм развалится, обратиться в прах сам собой без упорной отчаянной борьбы, чтобы противопоставлять такие данные несомненному господству и развитию капитализма во всех отраслях народного труда. Во-вторых, нелепо сравнивать число фабричных рабочих, миллион четыреста тысяч, со всем населением и выражать это отношение процентом. Это значит прямо-таки сравнивать величины несоизмеримой. Население трудоспособное с нетрудоспособным, занятое производством материальных ценностей с идеологическими состояниями и так далее. Разве фабрично-заводские рабочие не кормят каждое известное число нерабочих членов семьи? Разве фабричные рабочие не кормят, помимо их хозяев и целой стаи торговцев, кучу солдат, чиновников и тому подобных господ, которых вы прикладываете к земледельческому населению и противополагаете всю эту кашу фабрично-заводскому? Разве затем нет на Руси таких промыслов, как рыболовство и тому подобное, которые опять-таки нелепо противополагать фабрично-заводской промышленности, соединяя их с земледелем? Если бы вы хотели получить представление о составе населения России по его занятиям, следовало бы, во-первых, выделить особо то население, которое занято производством материальных ценностей, исключив, следовательно, нерабочее население с одной стороны, а с другой солдат, чиновников, попов и тому подобное, и, во-вторых, попытаться распределить его по разным отраслям народного труда. Если бы не оказалось для этого данных, следовало бы не браться за подобные расчеты а не толковать пустяков об одном проценте населения, занятом фабрично-заводской промышленностью. Господин Ник пытался привести такой расчет в очерках, но крайне неудачно. На странице 302 читаем. В последнее время сделана была попытка определить число всех свободных рабочих в 60 губерниях Европейской России. С.А. Короленко, Вольнонаемный труд, Санкт-Петербург, 1892. Исследование сельскохозяйственного департамента определяет все число сельского населения, способного к труду, в 50 губерниях Европейской России в 35 миллионов 720 тысяч человек. Между тем, как общее число рабочих, потребных на сельскохозяйственные нужды, на обрабатывающую, добывающую, перевозочную и прочую промышленность определяется всего-навсего в 30 миллионов 124 тысячи человека. Таким образом, избыток рабочих, совершенно излишних, выразится громадным числом в 5 миллионов 588 тысяч человек, что семействами по принятой норме составит никак не менее 15 миллионов человек, повторено еще раз на 341 странице. Если мы обратимся к этому исследованию, то увидим, что исследовано там только употребление помещиками вольно-наемного труда. И к этому исследованию господин С. Короленко приложил обзор Европейской России в сельскохозяйственном и промышленном отношениях. В этом обзоре делается попытка не на основании какого-нибудь исследования, а по старым имеющимся данным распределить по занятиям рабочее население Европейской России. Результаты у господина С. А. Короленко получили следующие. Всего в 50 губерниях. Европейской России рабочих 35 миллионов 712 тысяч. Таким образом, господин Короленко распределил худо ли хорошо по занятиям всех рабочих, а господин Нек произвольно взял первые три рубрики и толкует о 5 миллионах 588 тысячах совершенно излишних рабочих. Помимо этой неудачи нельзя не заметить, что расчет господина Короленко крайней группы не точен. Количество земледельческих рабочих определено по одной общей норме на всю Россию, не выделено непроизводительное население. Господин Короленко, подчиняясь юдафобству начальства, отнес туда евреев. Непроизводительных рабочих должно быть больше 1 миллиона 400 тысяч. Торговцы, нищие, бродяги, преступники и так далее. Безобразно мало число кустарей. Последняя рубрика отхожие и местные и так далее. Подобных расчетов лучше бы вовсе не приводить. В-третьих, и это самое главное и самое безобразное искажение теории Маркса о прогрессивной революционной работе капитализма, откуда взяли вы, что объединяющее значение капитализма выражается в объединении только фабричных рабочих? Уж не заимствуете ли вы представление о марксизме из статей отечественных записок насчет обобществления труда? Уж не сводите ли и вы его к работе в одном помещении? Но нет. Ник нельзя бы, оказалось, упрекнуть в этом, потому что он точно характеризует обобщение труда капитализмом на второй странице своей статьи в номере шестом «Русского богатства», правильно отмечая оба признака этого обобщения: Первое – работу на все общество, и второе – объединение отдельных работников для получения продукта общего труда. Однако если это так, то к чему же было судить о миссии капитализма по числу фабричных рабочих, тогда как эта миссия выполняется развитием капитализма, обобществием труда вообще, созданием пролетариата вообще, по отношению к которому фабрично-заводские рабочие играют роль только передовых рядов, авангарда. Бесспорно, конечно, что революционное движение пролетариата зависит и от числа этих рабочих, и от концентрации их, и от степени их развития, и так далее. Но все это не дает ни малейшего права сводить объединяющее значение капитализма к числу фабрично-заводских рабочих. Это значит до невозможности служить идею Маркса. Приведу пример. В своей брошюре к жилищному вопросу Фридрих Энгельс говорит о германской промышленности и указывает, что ни в одной другой стране, кроме Германии, он говорит только о Западной Европе, нет такого количества наемных рабочих, владеющих садом или кусочком полевой земли. Деревенская кустарная промышленность, соединенная с садоводством или сельским хозяйством, говорит он, составляет широкое основание молодой крупной промышленности Германии. Эта кустарная промышленность по мере возрастания нужды немецкого мелкого крестьянства все сильнее и сильнее растет, как и в России, добавим от себя. Но при этом соединение промышленности с земледелием является условием неблагосостояния кустаря, напротив, еще большего угнетения. Будучи привязан к месту, он вынужден брать какую угодно цену и потому отдает капиталисту не только сверхстоимость, а и крупную часть заработной платы, как и в России с ее громадным развитием домашней системы крупного производства. Еще одна сторона дела, продолжает Энгельс, но она имеет обратную сторону. С распространением кустарной промышленности крестьянство одной местности за другой втягивается в промышленное движение современной эпохи. Это революционизирование земледельческих местностей при посредстве кустарной промышленности распространяет промышленную революцию в Германии на гораздо большее пространство, чем это было в Англии и Франции. Это объясняет, почему в Германии, в противоположность Англии и Франции, революционное рабочее движение нашло такое сильное распространение по широкому пространству страны, вместо того, чтобы ограничиваться исключительно городскими центрами. И это же объясняет спокойный, твердый, неудержимый рост этого движения. В Германии ясно само собой, что победоносное восстание в столице и других больших городах только тогда будет возможно, когда и большинство мелких городов и большая часть деревенских областей созреет для переворота. Вот и смотрите: не только объединяющее значение капитализма, но и успех рабочего движения зависит, оказывается, не только от числа фабричных рабочих, а и от числа кустарей. А наши самобытники, игнорируя чисто капиталистическую организацию громадного большинства русских кустарных промыслов, противополагают их капитализму как какую-то народную промышленность и судят о проценте населения, находящегося в непосредственном распоряжении капитализма по числу фабричных рабочих. Это уже напоминает такое рассуждение господина Кривенко. Марксисты хотят все внимание обратить на фабричных рабочих, но так как их всего только один миллион на сто, то это лишь маленький уголок жизни, и посвящать себя ему все равно, что ограничиваться работой в сословных или благотворительных учреждениях номер 12 русского богатства. Фабрики и заводы такой же маленький уголок жизни, как сословные и благотворительные учреждения? О, гениальный господин Кривенко! Вероятно, именно сословные учреждения производят продукты на все общество. Вероятно, именно порядки сословных учреждений объясняют эксплуатацию и экспроприацию трудящихся. Вероятно, именно в сословных учреждениях надо искать передовых представителей, пролетариата, способных поднять знамя освобождения рабочих. Неудивительно, подобные вещи в устах маленьких буржуазных философов. Но когда встречаешь нечто подобное у господина Ник, то становится как-то обидно. На странице 393 капитала Маркс прибудет данные о составе английского населения. Всего в Англии и Уэльсе было в 1861 году 20 миллионов человек. Рабочих, занятых в главных отраслях фабрично-заводской промышленности, оказывается 1 605 440 человек. 642 607 человек заняты в текстильной промышленности, в чулочном и кружевном производстве. У нас десятки тысяч женщин, занятых чулочным и кружевным промыслом, подвергаются самой невероятной эксплуатации торговок, на которых они работают. Заработная плата доходит иногда до трех... Копеек в день. Неужели они, господин Ник, не находятся в непосредственном распоряжении капитализма? Затем 565 835 человек занято в угольных и металлических копиях, и 396 998 во всех металлических производствах и мануфактурах. При этом прислуги оказывается 1 208 648 человек, и в примечании ко второму изданию Маркс указывает на особенно быстрый рост этого последнего класса. Представьте себе теперь, что в Англии нашлись бы такие марксисты, которые для суждения об объединяющем значении капитализма стали делить 1 600 тысяч на 20. Получается 8%, менее одной двенадцатой части. Как же можно говорить о миссии капитализма, когда он не объединил и двенадцатой части населения, притом быстрее растет класс домашних рабов, мертвая потеря народного труда, свидетельствующая, что мы, англичане, идем по неверному пути. Не ясно ли, что нам следует искать для своего отечества иных некапиталистических путей развития? В аргументации господина Ник остался еще один пункт. Говоря, что наш капитализм не приносит того объединяющего значения, которое так характерно для Западной Европы, и с особенной силой начинает проявляться в Северной Америке, он имеет в виду очевидно рабочее движение. Итак, мы должны искать иных путей, так как наш капитализм не приносит рабочего движения. Этот довод кажется уже предвосхищен господином Михайловским. Маркс оперировал над готовым пролетариатом. Получал он марксистов. И в ответ на сделанное ему одним марксистом замечание, что он видит в нищете только нищету, он отозвался таким образом. Это замечание по обыкновению... Взято целиком у Маркса. Но если где мы обратимся к этому месту нищеты философии, то увидим, что к нашим делам оно неприложимо, что наша нищета только нищета. На деле, однако, из нищеты философии мы еще ничего не увидим. Маркс говорит там о коммунистах старой школы, что они видят в нищете только нищету, не замечая ее революционной разрушительной стороны, которая и не спровергнет старое общество. Очевидно, что основанием для утверждения о неприменимости этого к нашим делам служит для господина Михайловского отсутствие проявления рабочего движения. По поводу этого рассуждения заметим, во-первых, что только самое поверхностное знакомство с фактами может внушить идею, что Маркс оперировал над готовым пролетариатом. Коммунистическая программа Маркса выработана была им еще до 1848 года. Какое же было тогда рабочее движение в Германии? Насколько мала была тогда численность рабочего класса, можно судить потому, что 27 лет спустя, в 1875 году, Маркс писал, «Трудящийся народ в Германии состоит в большинстве из крестьян, а не из пролетариев». Вот что значит «оперировать над готовым пролетариатом». Не было тогда даже политической свободы, и работа коммунистов ограничивалась тайными кружками, как и у нас теперь. Социал-демократическое рабочее движение показавшая всем наглядно революционную объединяющую роль капитализма, началось двумя десятилетиями позже, когда доктрина научного социализма окончательно сложилась, когда шире распространилась крупная индустрия и нашли среды талантливых и энергичных распространителей этой доктрины в рабочей среде. Представляя в неверном освещении исторические факты, забывая о массе труда, вложенного социалистами на придание сознательности, организованности рабочему движению, наши философы, сверх того, подсовывают Марксу бессмысленнейшие фаталистические По его взгляду, будто бы организация об рабочих происходит сами собой, и, следовательно, дескать, если мы в виде капитализма не видим рабочего движения, так это потому, что капитализм не выполняет миссии, а не потому, что мы слабо еще работаем над этой организацией и пропагандой среди рабочих. Эту мещанский трусливую увертку наших самобытных философов не стоит и опровергать. Ее опровергает вся деятельность социал-демократов всех стран. Ее опровергает каждая публичная речь какого угодно марксиста. «Социал-демократия, — совершенно справедливо говорит Каутский, — это соединение рабочего движения с социализмом. И для того, чтобы прогрессивная работа капитализма проявилась у нас, наши социалисты должны взяться со всей энергией за свою работу. Они должны разработать подробнее марксистское понимание русской истории и действительности, прослеживая конкретнее все формы классовой борьбы и эксплуатации, которые особенно запутаны и прикрыты в России». Они должны далее популяризовать эту теорию, принести ее рабочему, должны помочь рабочему усвоить ее и выработать наиболее подходящую для наших условий форму организации для распространения социал-демократизма и сплочения рабочих в политическую силу. И русские социал-демократы не только не говорили никогда, чтобы они закончили уже, выполнили эту работу идеологов рабочего класса, работе тут и конца не видно, а напротив, всегда подчеркивали, что они только начинают ее, что нужны еще многие усилия многих и многих лиц, чтобы создать хоть что-нибудь прочное. Кроме неудовлетворительного, безобразно узкого понимания теории Маркса, это ходячее возражение об отсутствии прогрессивной работы нашего капитализма основывается еще, кажется, на нелепой идее о мифическом народном строе. Когда крестьянин в пресловутой общине раскалывается на голика и богатее, на представителей пролетариата и капитала, особенно торгового, Тогда тут не хотят видеть зачаточного средневекового капитализма, и, обходя политико-экономическую структуру деревни, разгогольствует в поисках иных путей для Отечества о видоизменениях формы владения крестьян, с которой непростительно смешивают форму экономической организации, как будто бы внутри самой уравнительной общины не процветало у нас чисто буржуазное разложение крестьянства. А когда этот капитализм, развиваясь, перерастает узкие формы средневекового деревенского капитализма, разрывает крепостническую власть земли, и заставляет давно уже дочисто обобранного и голодного крестьянина, бросив землю в общество для уравнительного распределения между торжествующими кулаками уходить на сторону, бродить по всей России, проводя массу времени без работы, наниматься сегодня к помещику, завтра к подрядчику по постройке железной дороги, потом в чернорабочие в городе или в батраке к богатому крестьянину и так далее, когда этот крестьянин, меняя хозяев по всей России, видит, что везде, куда бы он ни пришел, он подвергается самому бесстыдному бежу, видит, что рядом с ним грабит таких же, как он, голиков, видит, что грабит не непременно барин, а и свой брат-мужик, раз только есть у него деньги на покупку рабочей силы, видит, как правительство повсюду служит его хозяевам, стесняя права рабочих и подавляя под видом бунта всякую попытку защитить свои элементарнейшие права, видит, как все напряжение и напряжение становится труд русского рабочего, все быстрее рост богатства и роскоши. Тогда как положение рабочего все ухудшается, экспроприация усиливается, безработица становится нормой? В это время наши критики марксизма ищут иных путей для отечества. В это время они решают глубокомысленный вопрос. Можно ли признать тут прогрессивную работу капитализма, когда мы видим медленное нарастание числа фабричных рабочих, и не следует ли отвергнуть и признать неверным путем наш капитализм за то, что он так плохо, очень-очень плохо выполняет свою историческую миссию? Не правда ли, какое возвышенное широко гуманное занятие? И какие узкие доктринеры эти злые марксисты, когда они говорят, что отыскивать иные пути для Отечества при наличии повсюду в России капиталистической эксплуатации трудящегося, значит прятаться от действительности в сферу утопий, когда они находят, что плохо исполняют свою миссию не наш капитализм, а русские социалисты, которые не хотят понять, что мечтать о замерении вековой экономической борьбы антагонистических классов русского общества значит впадать в маниловщину, не хотят понять, что следует стараться оправдывать придание организованности и сознательности этой борьбе и для этого взяться за социал-демократическую работу. В заключение нельзя не отметить еще одной выходки господина Ник против господина Струва в том же номере шестом русского богатства. Нельзя не обратить внимание, говорит господин Ник, на некоторые особенности полемики господина Струва. Он писал для немецкой публики в немецком серьезном журнале, а употреблял приемы, как будто совсем неподходящие. Надо думать, что не только немецкая, но даже русская публика выросла в меру взрослого человека, чтобы попасться на разные жупелы, которыми оснащена его статья. Утопия, реакционная программа и подобные выражения попадаются в каждом ее столбце. Но, вы эти страшные слова решительно не производят уже того действия, на которое, по-видимому, рассчитывает господин Струва. Страница 128. Попробуем разобраться, есть ли в этой полемике господ Ник и Струвы неподходящие приемы, и если есть, кто их употребляет. Господин Струвы обвиняется в употреблении неподходящих приемов на том основании, что в серьезной статье ловит публику на нажупелы и страшные слова. Употреблять жупела и страшные злова это значит давать такую характеристику противника, которая является резко неодобрительной, не будучи в то же время ясной и отчетливо мотивированной, не вытекая с неизбежностью из точки зрения пишущего, точки зрения определенно изложенной, а выражая просто желание выругать, разнести. Очевидно, что только этот последний признак и обращает резко неодобрительные эпитеты в жупилы. Ведь господин Слонимский резко отозвался о господине Ник, но так как он при этом ясно и точно формулировал свою точку зрения обыкновенного либерала, абсолютно не понять буржуазность современных порядков, совершенно отчетливо формулировал свои феноменальные доводы, то его можно обвинять в чем угодно, но не в неподходящих приемах. Господин Ник тоже резко отозвался господине Слонимском, переведя ему, между прочим, в назидание по слова Маркса, оправдавшиеся и у нас, признание господина Ник, о реакционности и утопичности, той защиты мелкого кустарного производства и мелкого крестьянского землевладения, который хочет господин Слонимский, обвиняя его в узости, наивности и тому подобном. Смотрите, статья господина Ник уснащена такими же эпитетами, подчеркнутые, как и статья господина Струве, но мы не можем говорить о неподходящих приемах, ибо все это мотивировано, все это вытекает из определенной точки зрения системы воззрения автора, которые могут быть неверны, но, принимая которые, нельзя иначе отнестись к противнику, как к наивному, узкому, реакционному тописту. Посмотрим, как обстоит дело в статье господина Струвы. Обвиняя господина Ник в утопизме, из которого должна произойти реакционная программа, и в наивности он совершенно ясно указывает те основания, по которым он пришел к такому мнению. Первое. Желая обовществления производства, господин Ник апеллирует к обществу и государству. Это доказывает, что учение Маркса о классовой борьбе о государстве совершенно чуждо русскому политико-эконому. Наше государство – представитель правящих классов. Второе. Если противополагать действительному капитализму воображаемый хозяйственный строй, который должен появиться просто потому, что мы его хотим, другими словами, если хотеть, обобществление производства помимо капитализма, то это свидетельствует только о наивном, несоответствующем истории понимания. С развитием капитализма, вытеснением натурального хозяйства, уменьшением сельского населения, «Современное государство выступит из тех сумерек, в которых оно еще находится в наше патриархальное время, мы говорим о России, выступит на ясный свет открытой классовой борьбы, и для обобществления производства придется поискать других сил и факторов». Что ж, разве это недостаточно ясная и отчетливая мотивировка? Можно ли оспаривать верность фактических указаний господина Строва на мысли автора? Разве господин Ник в самом деле принял во внимание классовую борьбу, свойственную капиталистическому обществу? Нет. Он говорит об обществе и государстве, забывая эту борьбу, исключая ее. Он говорит, например, что государство поддерживало капитализм вместо того, чтобы обобществлять труд через общину и так далее. Очевидно, что он считает, что государство могло и так, и так поступить, что оно следовательно стоит вне классов. Не ясно ли, что обвинение господина Струва в употреблении жупелов вопиюще несправедливо? Не ясно ли, что человек, который думает, что наше государство классовое, не может не считать наивным и реакционным утопистом того, кто обращается к этому государству для обобществления труда, то есть для устранения правящих классов? Мало этого. Когда обвиняют противника в употреблении жупилов, умалчивая о том воззрении его, из которого вытек его отзыв, несмотря на ясное формулирование им этого воззрения, когда притом обвиняют его в подцензурном журнале, куда не может проникнуть это воззрение, не следует ли думать, что это вовсе не подходящий прием? Пойдем дальше. Второй довод господина Струва формулирован не менее ясно что об труда, помимо капитализма, через общину есть воображаемый строй. Это, несомненно, ибо его нет в действительности. Эту действительность сам господин Ник рисует так. До 1861 года производительными единицами были семья и община. Очерки страницы 106 и 107. Это мелкое, раздробленное, самодавлеющее производство не могло развиваться значительно, поэтому оно и характерно как крайне рутинное, малопроизводительное. Дальнейшее изменение состояло в том, что общественное разделение труда шло постоянно все глубже и глубже. Следовательно, капитализм разорвал узкие границы прежних производительных единиц и обобществил труд во всем обществе. Это обобществление труда нашим капитализмом признает и господин Ник Поэтому, желая операция для обобществления труда не на капитализм, который уже обобществил труд, а на общину, разрушение которой и принесло впервые обобществление труда во всем обществе, он является реакционным утопистом. Вот мысль господина Струвы. Можно считать ее верной или неверной, но нельзя отрицать, что из этого мнения с логической неизбежностью вытек резкий отзыв о господине Ник, и что поэтому о жупелах говорить не приходится. Мало этого. Когда господин Ник заканчивает свою полемику с господином Струва тем, что приписывает противнику желание обезземелить крестьянство, если под прогрессивной программой разуметь «обезземеление крестьянства», то автор очерков «консерватор». Вопреки прямому заявлению господина Струва, что он хочет об труда, хочет его через капитализм, хочет для этого опираться на те силы, которые видны будут при ясном свете открытой классовой борьбы то это ведь нельзя не назвать передачей диаметрально противоположной истине. А если принять во внимание, что в подцензурной печати господин Струва не мог бы говорить о силах, выступающих при ясном свете классовой борьбы, что следовательно противнику, господину Ник, зажали рот, то тогда едва ли можно оспаривать, что прием господина Ник — совершенно уже неподходящий прием. Приложение 3. Говоря об узком понимании марксизма, я разумею самих марксистов. Нельзя и не заметить по этому поводу, что самому безобразному сужению и искажению подвергается марксизм, когда наши либералы и радикалы берутся за изложение его на страницах легальной печати. Что это за изложение? Подумайте только, как изуродовать нужную эту революционную доктрину, чтобы уложить ее на прокрустово ложа российской цензуры. И наши публицисты с легким сердцем проделывают подобную операцию. Марксизм в их изложении сводится, почитай, что к учению о том, как при капиталистическом строе проделывает свое диалектическое развитие индивидуальная собственность, основанная на труде собственника, как она превращается в свое отрицание и затем обобществляется. И в этой схеме серьезным видом полагают все содержание марксизма, минуя все особенности его социологического метода, минуя учение о классовой борьбе, минуя прямую цель исследования, вскрыть все формы антагонизма и эксплуатации, чтобы помочь пролетариату сбросить их. Неудивительно, что получается нечто до такой степени бледное и узкое, что наши радикалы принимаются оплакивать бедных русских марксистов. Еще бы! Русский абсолютизм! И русские реакции не были бы абсолютизмом реакции, если бы при существовании их можно было целиком, точно и полно излагать марксизм, договаривая до конца его выводы. И если бы наши либералы и радикалы, как следует, знали марксизм, хотя бы по немецкой литературе, они бы посовестились так уродовать его на страницах по цензурной печати. Нельзя изложить теории, Молчите или оговаривайтесь, что излагаете далеко не все и что опускаете самое существенное, но зачем же, излагая обрывки, кричать об узости?» Ведь это только и можно дойти до таких курьезов, возможных лишь в России, когда к марксистам относят людей, понятия не имеющих о борьбе классов, о необходимом антагонизме, присущем капиталистическому обществу и о развитии этого антагонизма, людей, не имеющих представления о революционной роли пролетариата, даже людей, выступающих прямо с буржуазными проектами, лишь бы у них попадались словечки «денежное хозяйство», «его необходимость» и тому подобные выражения, для признания которых специально марксистскими нужна вся глубина, астроумия господина Михайловского. А Маркс всю цену своей теории полагал в том, что она по самому существу своему теория критическая и революционная. Заметьте, Маркс говорит здесь о материалистической критике, которую только и считает научной, то есть критике, сопоставляющей политико-юридические, социальные, бытовые и другие факторы с экономикой, системой производственных отношений, с интересами тех классов, которые неизбежно складываются на почве всех антагонистических общественных отношений. Что русские общественные отношения антагонистические, в этом едва ли кто мог сомневаться. Но основанием для такой критики их еще никто не пробовал брать. И это последнее качество действительно присуще марксизму всецело и безусловно, потому что эта теория прямо ставит своей задачей вскрыть все формы антагонизма и эксплуатации в современном обществе, проследить их эволюцию, доказать их приходящий характер, неизбежность превращения их в другую форму и послужить таким образом пролетариату для того, чтобы он как можно скорее, как можно легче покончил со всякой эксплуатацией. Непреодолимое. Привлекательная сила, которая влечет к этой теории социалистов всех стран, в том и состоит, что она соединяет строгую и высшую научность, являясь последним словом общественной науки, с революционностью и соединяет не случайно, не потому только, что основатель доктрины лично соединял в себе качество ученого и революционера, а соединяет в самой теории внутренне и неразрывно. В самом деле... Задача теории, целью науки, прямо ставится тут содействие классу угнетенных в его действительно происходящей экономической борьбе. Мы не говорим миру «перестань бороться», «вся твоя борьба пустяки», мы только даем ему истинный лозунг борьбы. Следовательно, прямая задача науки – По Марксу это дать истинный лозунг борьбы, то есть суметь объективно представить эту борьбу как продукт определенной системы производственных отношений, суметь понять необходимость этой борьбы, ее содержание, ход и условия развития. Лозунг борьбы нельзя дать, не изучая со всей подробности каждую отдельную форму этой борьбы, не следя за каждым шагом ее при ее переходе из одной формы в другую, чтобы уметь в каждый данный момент определить положение, не упуская из виду общего характера борьбы, общей цели ее, полного и окончательного уничтожения всякой эксплуатации и всякого угнетения. Попробуйте сравнить с критической и революционной теорией Маркса ту бесцветную дребедень, которую излагал в своей критике и против которой воевал наш известный Н.К. Михайловский. И вы поражены будете, как это могут быть в самом деле люди, считающие себя идеологами трудящегося класса и ограничивающиеся тем плоским кружком, в который превращают теорию Маркса наши публицисты, стирая с нее все жизненное». Попробуйте сравнить с требованиями этой теории нашу народническую литературу, исходящую тоже ведь из желания быть идеологом трудящегося, литературу, посвященную истории, современному состоянию наших экономических порядков вообще и крестьянства в частности. И вы поражены будете. Как могли социалисты удовлетворяться подобной теорией, которая ограничивалась изучением и описанием бедствий и моралью по поводу этих бедствий? Крепостное право изображается не как определенная форма хозяйственной организации, порождавшей такую-то эксплуатацию, такие-то антагонистические классы, такие-то политические, юридические и другие порядки, а просто как злоупотребление помещиков и несправедливость по отношению к крестьянам. Крестьянская реформа изображается не как столкновение определенных хозяйственных форм и определенных экономических классов, а как мероприятие начальства, выбравшего по ошибке неверный путь, несмотря на самые благие намерения. По реформенной России изображается как уклонение от истинного пути, сопровождающееся бедствиями трудящегося, а не как известная система антагонистических производственных отношений, имеющая такое-то развитие. Теперь, впрочем, потеря кредита этой теории несомненная, и чем скорее русские социалисты поймут, что не может быть при настоящем уровне знаний революционной теории вне марксизма, чем скорее направят они все свои силы на приложение этой теории к России в теоретическом и практическом отношениях, тем вернее и быстрее будет успех революционной работы. Для наглядной иллюстрации того, какое растление вносят господа, друзья народа, в современную бедную русскую мысль своим призывом интеллигенции к культурному воздействию на народ, для создания правильной настоящей промышленности и тому подобного, приведем отзыв людей, держащихся резко отличного от нашего образа мыслей, народоправцев, этих прямых непосредственных потомков-народовольцев. Смотри брошюру «Насущный вопрос» 1894 издание партии народного права. Дав прекрасную отповедь тому сорту народников, которые говорят, что ни под каким видом, даже под условием широкой свободы, не должна Россия расставаться со своей экономической организацией, обеспечивающей трудящемуся самостоятельное положение в производстве, которые говорят нам нужны не политические, а систематические и планомерно проведенные экономические реформы, народоправцы продолжают. «Мы не защитники буржуазии, еще менее поклонники ее идеалов, но если бы злая судьба дала народу на выбор планомерные экономические реформы под защитой земских начальников, ревниво оберегающих их от посягательств буржуазии, или же эту последнюю на почве политической свободы, то есть при условиях, обеспечивающих народу организованную защиту своих интересов, мы думаем, что народ, избрав последнее, оказался бы в чистом выигрыше». У нас нет теперь политических реформ, грозящих отнять у народа его мнимо самостоятельную экономическую организацию. И есть то, что всеми и везде принято считать буржуазной политикой, выражающейся в грубейшей эксплуатации народного труда. Теперь у нас нет ни широкой, ни узкой свободы, а есть покровительство со словным интересом, о котором мечтать перестали аграрии и капиталисты конституционных стран. Теперь у нас нет буржуазного парламентаризма. Общество на выстрел не допускается к управлению, есть господа Найденовы, Морозовы, Кази и Беловы, выступающие с требованием китайской стены для ограждения своих интересов наряду с представителями нашего верного дворянства, доходящими до требования себе дарового кредита в размере 100 рублей на десятину. Их приглашают в комиссии, их выслушивают с почтением, и голос имеет решающее значение в важнейших вопросах экономической жизни страны. И в то же время кто и где выступает на защиту народа? Не они ли, земские начальники, не для него ли проектируются сельскохозяйственные рабочие роты? Не теперь ли с откровенностью, близкой к цинизму, было заявлено, что народу дан надел единственно для уплаты подати и отбывания повинностей, как выразился в своем циркуляре Вологодский губернатор? Он лишь формулировал и громко высказал то, что в своей политике фатально проводит самодержавие или, правильнее сказать, бюрократический абсолютизм. Как не туманны все еще представления народоправцев о том народе, интересы которого они хотят защищать, о том обществе, в котором они продолжают видеть заслуживающий доверие орган охраны интересов труда, но во всяком случае нельзя не признать, что образование партии народного права есть шаг вперед, шаг к тому, чтобы окончательно сбросить иллюзии и мечтания об иных путях для Отечества, чтобы признать безбоязненно действительные пути и на их почве искать элементов для революционной борьбы. Тут ясно обнаруживается стремление к образованию демократической партии. Говорю о стремлении только потому, что народоправцы, к сожалению, не проводят последовать на своей основной точке зрения. Они все еще толкуют об объединении и союзе с социалистами, не желая понять, что втягивать рабочих в простой политический радикализм значит отрывать только рабочих интеллигентов от рабочей массы, значит осуждать на бессилие рабочее движение, потому что оно может быть сильно лишь на почве полного и всестороннего проведения интересов рабочего класса, на почве экономической борьбы с капиталом, нераздельно сливающейся с политической борьбой против слуг капитала. Они не хотят понять, что объединение всех революционных элементов гораздо лучше достигнется путем особой организации представителей отдельных интересов и совместного действия в известных случаях той и другой партии. Сами же они протестуют против веры в чудотворство интеллигенции, сами говорят о необходимости вовлечения в борьбу самого народа. Для этого необходимо ведь связать эту борьбу с определенными житейскими интересами, необходимо следовательно различать отдельные интересы и отдельно их втягивать в борьбу. А если заслонять эти отдельные интересы голыми политическими требованиями, понятными лишь интеллигенцией, не значит ли это опять поворачивать назад, опять ограничиваться борьбой одной лишь интеллигенцией, бессилие которой было сейчас только признано? Они все еще называют свою партию социально-революционной, смотри, манифест партии народного права, помеченный 19 февраля 1894 года, хотя в то же время ограничивается исключительно политическими реформами, обходя заботливейшим образом наши проклятые социалистические вопросы» партии, так горячо призывающие к борьбе с иллюзиями, не следовало бы других вводить в иллюзии первыми же словами своего манифеста, не следовало бы говорить о социализме там, где нет ничего, кроме конституционализма. Повторяю, однако, нельзя оценивать народоправцев, не приняв во внимание их происхождение от народовольцев. Нельзя не признать поэтому, что они делают шаг вперед, обосновывая политическую исключительно борьбу, не имеющую отношения к социализму, политической же исключительно программой. Социал-демократы от всей души желают успеха народоправцам, желают роста и развития их партии, желают более тесного их сближения с теми общественными элементами, которые стоят на почве данных экономических порядков, то есть капиталистических, а не на почве необходимого отрицания этих порядков и беспощадной борьбы против них, и житейские интересы которых действительно теснейшим образом связаны с демократизмом. Недолго сможет продержаться примирительное, трусливое, сентиментально-мечтательное народничество друзей народа, когда на него нападут с обеих сторон. Политические радикалы за то, что они способны выражать доверие к бюрократии, что они не понимают безусловной необходимости политической борьбы. Социал-демократы за то, что они пытаются выступать чуть не социалистами, не имея никакого отношения к социализму, не имея никаких понятий о причинах угнетения трудящегося и характере происходящей классовой борьбы.